Ася Барышева. «Как продать слона» или «51 приём заключения сделки». Седьмое издание. Переработанное и дополненное. Издательство «Питер». 2025 год. Читает Юлия Вибе. Предисловие. Вы держите в руках или читаете в электронном виде уже седьмое издание книги «Как продать слона». и я очень этому рада. Первое издание книги вышло после кризиса 1998 года. В это время продажи в России только начинали набирать обороты. Скорее, это были не только продажи, сколько организация доставки. Почти всё, что ввозилось в Россию, скупалось на корню. Многие оптовики помнят время, когда товары грузились фурами, Клиенты стояли в длинных очередях, а договоры заключались сразу же после слов «У меня это есть на складе». Время шло, и рынок постепенно наполнялся. Клиент становился всё разборчивее и осмотрительнее. Волшебные слова «сделано в Германии», «сделано в Италии» или даже в США теряли свою силу. Наступал момент, когда оказывалось, что клиентов надо привлекать. А что ещё хуже — удерживать, увлекать и всячески о них заботиться. Конкуренция стала предъявлять высокие требования к работе менеджеров по продажам. Менялись форматы и модели продаж. Однако, несмотря на бурные изменения, клиенты остались всё те же. Они по-прежнему не желают покупать качественный товар по хорошей цене, а мечтают быть здоровыми, красивыми, успешными и богатыми. хотят удобства, комфорта, спокойствия и безопасности, стремятся к новым впечатлениям, радости и счастью. Продавец, который помогает понять, как с помощью его товара можно стать счастливым и богатым, и делает самые большие продажи. Неважно, работает он с частными лицами или корпоративными заказчиками. Неважно, общается с помощью мессенджера, телефона или онлайн-конференции. Неважно, используют модель быстрых или сложных продаж. Чтобы донести счастье, радость и богатство до нашего клиента, нам надо использовать грамотные техники продаж. В книге описаны основные закономерности и рабочие техники переговоров, которые помогут вам сделать большие продажи. Если вы только начинаете продавать, вам стоит прослушать книгу не торопясь, выполнить все упражнения, адаптировать описанные приёмы к своему бизнесу. Тренировка поможет сделать фразы естественными и родными. Если вы уже давно работаете в продажах, имеет смысл поискать приёмы, которые вы ещё не используете. Новые приёмы позволят вам заключать сделки на более выгодных условиях. В седьмом издании ещё больше реальных примеров из практики. Вам точно будет интересно. Слушайте книгу и осваивайте техники, которые сделают ваши продажи лёгкими, быстрыми и приятными. И обязательно напишите мне по итогам, что вы внедрили. Я обожаю такие кейсы. Моя почта — info-sobaka-abarysheva.ru Глава первая. Закономерности продаж. Зачем нужны приёмы заключения сделки? Каким образом мы можем продать слона, получив за него реальные деньги? Казалось бы, всё достаточно просто. Если наш слон является ходовым товаром, и мы продаём его за оптимальную цену, клиент сам купит его. Однако есть одна загвоздка. Каждый клиент обладает индивидуальными психологическими особенностями, своим пониманием жизненных проблем. Покупатели воспринимают наш товар через призму личных характеристик, предпочтений и установок. И порой данные фильтры не позволяют им грамотно оценить преимущество продукта и увидеть потенциальную выгоду. Более того, лишь 20% клиентов точно знают, что им нужно купить, какой товар, за какую цену, с какой целью и так далее. Остальные 80% находятся в состоянии меньшей определённости. Чего-то хочется, но не знаю, чего точно. Вещь хорошая, надо будет подумать. Не знаю, как товар пойдёт. Выгодно ли вложить в это деньги? И так далее. Если мы рассчитываем, что наш слон будет продавать себя сам, то можем запросто остаться без всякой выручки и без всякого дохода. Ведь если покупатель не видит в товаре своей выгоды, он ничего не платит и просто проходит мимо. Даже самые продвинутые и качественные слоны требуют грамотной работы продавца. Профессиональный менеджер находит подход к любому клиенту, приводит доводы, убедительные для каждого конкретного человека, отлично рекламирует товар. Он строит диалог, усиливает заинтересованность, подогревает желание, приводит точные доводы и мастерски закрывает сделку. Все эти умения не сваливаются на него сверху, а требуют большого багажа знаний, детальной адаптации и длительной тренировки. Приведу пример Максима. В настоящее время... топ-руководителя крупной компании по продаже программного обеспечения. Максим пришёл в отдел продаж фирмы сразу после окончания технического института. Он хорошо разбирался в продуктах, которые там продвигались, но совсем ничего не понимал в продажах. В первый день руководитель, как водится, посадил его за стол, дал список телефонов для холодного прозвона и сказал «Вперёд, начинай продавать». Максим с жаром взялся за новую работу. Но результаты были плачевными. Если опытные менеджеры в месяц закрывали 10-12 сделок, середнячки 5-8 сделок, то у Максима в лучшем случае получалось уговорить двух 3 клиентов. Продажи не клеились. Тогда Максим решил научиться продавать. Чего бы это ему не стоило. Он стал ходить за звёздами отдела и приставать к ним с расспросами. «А как лучше? А здесь как? А что сказать, если клиент? А если он не хочет?» Старички снисходительно делились своими фишками. Дальше Максим стал просить посидеть у телефона, пока звезда ведёт свой звёздный диалог. Он не только внимательно слушал, как происходит общение, он делал для себя пометки. Через некоторое время коммерческий руководитель с удивлением обнаружил, а новичок-то ничего, пошёл наверх. Показатели продаж медленно, но неуклонно повышались. Параллельно Максим закупился книгами по продажам, которые смог найти. Вечером после работы он выискивал в этих книгах нужные приёмы, которые смог бы применить на практике. Все мысли, идеи, новые фразы он заносил в пухлый блокнот. Сначала коллеги подсмеивались над Максимом. Да «Зачем читать эти книжки? Там только одна теория». Однако скепсис поубавился, как только наш герой стал лучшим продавцом месяца. Через некоторое время в этом же отделе продаж уже многие менеджеры завели себе пухлые блокноты для записи рабочих техник продаж. Ещё через полгода — Максима назначили руководителем нового подразделения. Сейчас Максим возглавляет крупную компанию. В фирме работает 26 менеджеров, занимающихся активными продажами. Вот такая история. А представьте себе, что было бы, если бы наш герой отказался от внедрения новых технологий продаж в практику своей работы. Думаю, до сих пор закрывал бы 4-5 сделок в месяц жаловался на эмоциональное выгорание и был бы не очень доволен своей жизнью. Приёмы заключения сделок нужны продавцам для того, чтобы много зарабатывать и интересно жить. Более того, приёмы заключения сделок необходимы не только работникам торговли, но и самим клиентам. Ни один покупатель не в состоянии детально и последовательно разобраться в каждом продукте. Это невозможно, так как на это не хватит никакого времени. Поэтому в большинстве случаев клиенты руководствуются отрывочной фрагментарной информацией о товаре и его применении. Эта фрагментарность заставляет их отказываться от выгодных предложений, проходить мимо интересных возможностей и прозябать без предложений, которые точно могли бы решить их жизненные задачи. И куда, спрашивается, это годится? Это никуда не годится. Всем покупателям просто необходимы продавцы, которые выслушают, расскажут, переориентируют и помогут приобрести нужный продукт. Мне часто приходится слышать мнение, что умение продавать — это с рождения. В какой-то степени данное утверждение верно. Человек, рождённый продавцом, может продать всё, что угодно — включая кота в мешке. Он общителен, эмоционален, внимательно слушает собеседника, вовремя вступает в разговор, ненавязчиво подчёркивает выгодные стороны товара. И вот клиент из равнодушного наблюдателя превращается в счастливого обладателя покупки. Это превращение происходит столь легко и непринуждённо, что создаётся впечатление, будто менеджер и не делал ничего особенного — а покупатель сам захотел приобрести товар. В то же время, если мы посмотрим пристальнее, то увидим, что каждая его фраза, каждый жест — эффективный приём, позволяющий вести заказчика к заключению сделки. Прирождённые продавцы отличаются от обычных тем, что они овладели эффективными приёмами общения давно, в детстве, не осознавая этого. Может быть, их научили родители, может быть, им помогли учителя, а может быть, у них были продвинутые друзья и подружки. Так называемые «прирождённые продавцы» научились всему этому. Значит, и мы с вами сможем. Ничто не мешает нам проделать тот же путь по усвоению успешных навыков в старшем возрасте. Ведь теперь мы можем обучиться этому осознанно, используя интеллект, и жизненный опыт. Как книга поможет вашим продажам? Существует несколько подходов, которые помогают нам продавать. Чем больше техник и приёмов мы используем в своей работе, тем легче и быстрее заключаем сделки. В книге подробно описаны эффективные приёмы вступления в контакт, убеждения, работы с сомнениями, Решение конфликтных ситуаций. Возможно, некоторые из них вы используете, а о некоторых просто знаете. Мне хотелось бы, чтобы вы не только познакомились с новыми приёмами, но и научились ими пользоваться, модифицировав их под свой товар и свой стиль общения. Упражнения, приведённые в книге, позволят вам этого достичь. Я хочу, чтобы техники эффективного общения работали на ваши продажи. Чем точнее мы можем настроиться на волну клиента, тем эффективнее ведем переговоры. Чтобы почувствовать клиента, сохранять с ним живой контакт, продавцу необходимо ориентироваться не столько на слова покупателя, сколько на его ощущения, чувства и предпочтения. Менеджер может узнать о них, внимательно наблюдая за невербальным поведением клиента. Закономерности невербального общения описаны в главах «Установление контакта и сбор информации о клиенте». Разобравшись в ощущениях клиента, проще понять, какие внутренние переживания заставляют его выбирать тот или иной стиль поведения. Некоторые предпочтения описаны в главе «Типы клиентов». Чем лучше мы знаем себя, свои ценности, установки, желания и предпочтения, тем спокойнее и свободнее общаемся с клиентами. Мне бы хотелось, чтобы, слушая эту книгу, вы были в контакте с собственными ощущениями, переживаниями и мыслями, чтобы вы глубже заглянули в себя и поняли, какими установками и предпочтениями вы руководствуетесь в работе с клиентом. Иногда понимание своих ощущений даже на уровне «нравится-не нравится» помогает выбрать верный путь достижения нужных результатов. Вещи, которые нам нравятся, быстро становятся частью нашей жизни, а вещи, которые вызывают внутреннее отторжение, служат серьёзным барьером для реализации даже очень простых схем работы. Будьте в контакте со своими эмоциями в процессе прослушивания книги. И особенно во время выполнения упражнений. Чем больше мы любим себя, тем больше нас любят наши клиенты. Успешный продавец очень бережно относится к себе и заботится в первую очередь о своих интересах. Если позитива не хватает, его надо добавить. Если радости маловато, её надо создать. Если уверенность колеблется, её надо усилить. Для усиления любви к себе проработайте все упражнения главы Как повысить уверенность в себе. Общий план. Заключение сделки. Вероятно, У вас есть клиенты, которые приобретают товар или подписывают договор буквально после нескольких фраз. И, наверное, есть и такие, кто решился заключить сделку после долгих переговоров, присматриваясь и прикидывая. И, конечно же, у всех нас есть клиенты, не дошедшие до окончательного решения о покупке, так и оставшиеся в разряде потенциальных. При всём многообразии – Все сделки подчиняются общей логике и включают в себя стандартные этапы работы. Только клиенты могут очень быстро проскакивать эти стандартные этапы. И тогда продажа происходит очень быстро, или могут долго зависать на определенных этапах, и тогда сделка сильно растягивается во времени. Общий план заключения сделки состоит из пяти этапов. Установление контакта, сбор информации, презентация товара, работа с сомнениями клиента, завершение сделки. Смотрите таблицу 1.1 в PDF-приложении к этой аудиокниге. На каждом этапе менеджеру важно решить разные коммуникативные задачи. Установление доброжелательного делового контакта необходимо для выстраивания нормального диалога. Если устанавливается минимальный уровень доверия, покупатель спокойно и детально рассказывает о своей ситуации. Таким образом, хороший контакт сильно облегчает этап сбора информации. Если покупатель испытывает минимальную симпатию к продавцу, дальше — Он внимательно слушает его доводы и лучше воспринимает новую информацию. Тёплый контакт сильно облегчает задачу проведения яркой и интересной презентации продукта. Сбор информации является важнейшим этапом продаж. В этот момент менеджеру важно понять, зачем клиенту нужен данный продукт и каких изменений в своей жизни он от него ждёт. Эта информация и является тем движком продаж, который запустит всю сделку. Знание ключевой выгоды покупателя дает менеджеру возможность выбрать нужные аргументы для стимулирования к сделке. Отсутствие такой информации ставит менеджера в режим пассивного ожидания. Если клиент примет решение о покупке, хорошо, не примет, значит, не судьба. Презентация товара — третий этап процесса продаж. На данном этапе менеджеру важно сделать предложение, от которого сложно отказаться. Оно должно быть интересным, цепляющим и захватывающим. Клиент никогда не заключит с вами контракт, пока сам себе не ответит на вопросы, «Нужен ли мне этот товар в принципе?» «Что я получу, если куплю его?» Действительно ли это то, что мне нужно? Готов ли я заплатить за это чудо свои кровные? Мы можем предоставить клиенту возможность самому найти ответы на данные вопросы и при этом отказаться от возможности повлиять на его решение. А можем использовать определённые приёмы, которые помогут удовлетворить как интересы клиента, так и наши собственные. Работа с сомнениями. Следующий этап продаж. Любая сделка включает в себя процесс сомнений. Ведь покупатель должен принять ответственное решение — менять свои кровные денежки на этот, пока ещё не очень понятный товар, или всё-таки подождать. На этом этапе многие клиенты становятся просто невыносимыми. Они критикуют, выдвигают нелепые доводы, задают глупые вопросы, долго думают. и всячески оттягивают заключение сделки. Для работы на данном этапе менеджеру как воздух необходимы специальные приемы. И, наконец, пятый этап — завершение сделки. Именно на этом этапе происходит долгожданный обмен товара на деньги клиента. Ура! Менеджер получает свой результат, а клиент прижимает к груди свою покупку. Что происходит, если структура сделки нарушается? Что происходит, если из структуры сделки выпадает какой-то этап? Давайте выясним это на примере продажи дивана. Ситуация первая. Клиент приходит в мебельный салон. Его никто не встречает. Все дружелюбные продавцы очень заняты своими делами. Покупатель сам ходит по торговому залу, И рассматривает разные модели диванов. Через некоторое время он обращается к продавцу. «Подскажите, пожалуйста, а можно другую обивку заказать на эту модель?» Продавец. Отрывается от своих бумажек, равнодушно отвечает. «Посмотрите, вон там стойка. Вы можете выбрать любую ткань». И дальше погружается в свои документы. Клиент неуверенно топчется около стойки, а потом — Уходит из магазина. Какие этапы продаж пропущены в данной работе? Правильно, пропущены все этапы. Нет ненормального контакта, ни единого вопроса для сбора информации, презентация заменена одной равнодушной фразой. Клиент потерян. Ситуация вторая. Тот же самый клиент идёт в следующий магазин мебели. Диван-то нужен? Во втором магазине к нему подлетает шустрый продавец и с азартом начинает рассказывать. «Продавец. Это отличная фабрика. Выпускает прекрасные диваны. Посмотрите, вот эта новая модель. Очень интересный дизайн. Модель можно заказать в трёх цветах. Обратите внимание, какая необычная форма подлокотников. Кроме того, подвиньтесь, пожалуйста. Смотрите, как он раздвигается. Сколько здесь места. Обратите внимание на качество». клиент Сражённый таким натиском вежливо кивает и потихоньку пятится к выходу. Фу, вышел на улицу, слава богу. Какие же они невыносимые бывают, эти продавцы. Какие этапы продаж пропущены в данном фрагменте? Правильно, нет этапа установления контакта и сбора информации. По результатам, вполне интересная презентация не воспринимается клиентам, потому что... не адаптирована под его потребности. Ситуация третья. Всё тот же клиент, уже с изрядной долей раздражения, приходит в третий салон. Приветливый продавец встречает нашего героя. Проходите, пожалуйста. Посмотрите, у нас много моделей в зале. Вы обязательно что-нибудь выберите для себя. Клиент после беглого просмотра. Что-то у вас здесь всё очень дорого. Продавец, с чем вы сравниваете? Клиент. Сравниваю с предыдущим магазином. Продавец. А, это который рядом с нами? Ну, конечно, они работают в другом сегменте. Клиент, молча вращает глазами и, бросив взгляд на всё это великолепие, решает отложить покупку дивана до следующего раза. Какие этапы продаж отсутствуют в работе продавца? Правильно. Несмотря на грамотную фразу приветствия и установление минимального контакта, отсутствует этап сбора информации. Так как продавец не понимает, для чего клиенту нужен диван, он не может подобрать нужные аргументы при работе с ценовыми возражениями. Следование общему плану продаж помогает управлять процессом сделки и не совершать тех ошибок, которые мешают достижению высоких результатов. Дальше мы посмотрим, какие приемы помогают эффективнее работать на этапе установления контакта, глава 2, на этапе сбора информации, глава 3, на этапе презентации, глава 4, и на этапах работы с сомнениями и завершения сделки, глава 5. Глава вторая. Установление контакта. Добрый вечер. Это зона вежливого обслуживания. Нет, дебил, это территория низких цен. Повышение продаж в магазине спецодежды. Установление тёплого делового контакта необходимо для высоких продаж. Вот пример одного из моих проектов, где команда резко повысила продажи благодаря внедрению приёма, направленного на создание доброжелательной атмосферы в процессе общения с покупателем. Мои клиенты — специализированный розничный магазин спецодежды. До начала проекта использовали стандартные фразы для установления контакта. Когда покупатель приходил к ним в торговый зал, Его встречали со словами «Добрый день, чем могу помочь?» или «Добрый день, что вас интересует?» Это привычные фразы, которые знают покупатели всего мира, были хорошим началом общения, но их было явно недостаточно для построения тёплого делового контакта. Их было недостаточно и для создания располагающей атмосферы. Мы хотели, чтобы клиент радостно рассказывал о своём бизнесе, внимательно изучал детали рабочего комбинезона, заинтересованно слушал продавца и покупал спецодежду на 30-50% дороже, чем похожие варианты в других местах. Для достижения этих целей привычных фраз было явно недостаточно. Что мы сделали? Мы внедрили приём установления контакта позитивные фразы. Будем говорить о нём дальше. К стандартным фразам «Добрый день, чем могу помочь?» мы добавили более тёплые и человечные. Хорошо, что к нам зашли. Сегодня отличный день для покупок. Классно, что заехали к нам. К нам сегодня как раз пришли новинки. Давайте выберем вам самую стильную одежду. С чего начнём? Мы всех клиентов угощаем кофе. У нас он самый вкусный и ароматный. Проходите, пожалуйста. Вам какой? Эспрессо, латте или капучино? Мы хотим, чтобы вам было комфортно выбирать одежду. Проходите, пожалуйста. Здорово, что заранее занимаетесь закупкой зимней, летней спецодежды. Очень рад, что вы пришли сразу бригадой. Классно, что работаете в системе здравоохранения. Помогать людям очень важно. Какой у вас интересный маникюр? Давайте подберём халатик к нему. Строители — самые закалённые люди. А у нас как раз большой выбор обуви для тех, кто работает и в снег, и в стужу. У нас получился большой список фраз, которые помогали создать нужную атмосферу. Очень важно, что их стало много. Ведь если менеджер пользуется одной, пусть даже и самой волшебной фразой, через какое-то время она перестаёт действовать, и звучит, как заезженная пластинка. Потому что невозможно по сто раз на дню говорить одно и то же с нужной тёплой интонацией. Дальше мы много тренировались, потому что позитивные фразы требуют искренней, доброжелательной интонации, иначе они перестают работать. Комплименты от продавца, сказанные напряжённым и зловещим голосом, вызывает у клиента дикое напряжение и желание быстрее убежать из магазина. Нам важно было добиться нужного уровня теплоты и уверенности. Чтобы по стилю общения было понятно, мы действительно рады любому покупателю и действительно готовы помочь. Данный прием позволил достичь невероятно высоких показателей конверсии посетителей в покупателей. Теперь из 10 посетителей, пришедших в магазин, 9 уходят довольные с покупкой. Конверсия — 90%. Это поразительный результат для работы розничного формата. Ведь на рынке существуют розничные магазины, которые вполне спокойно функционируют при конверсии в 3%. Важно, что результат был достигнут благодаря внедрению одного приёма. «Как тебе такое, Илон Маск?» В данном кейсе достичь успеха оказалось просто, однако часто ситуации бывают намного сложнее. Давайте посмотрим, что является важным для завоевания доверия клиента. Наши установки, ключ к контакту. Пока ещё нет никакого клиента, давайте поговорим о наших установках. о нашем отношении к продажам и клиентам в принципе. Действительно ли мы рады видеть нового человека или встречаем его, потому что работа такая, никуда не денешься? Действительно ли мы готовы слушать мнение покупателя или приходится терпеть, потому что так надо? Действительно ли работа в продажах нас радует или это просто, пока не нашлась другая, нормальная работа? Внутренние установки, ожидания и предпочтения бессознательно влияют на стиль нашего поведения. Они проявляются в нашей мимике, позе, жестах, интонации и характеристиках взаимодействия. Клиенты также бессознательно считывают все невербальные сигналы и также бессознательно делают к нам шаг навстречу или сторонятся контакты с нами. Вот стили поведения, которые часто встречаются на просторах российской торговли. Подумайте, возможно, какие-то установки есть и лично у вас. Серьёзно угрюмые. Искренне считают, что покупателя в товаре привлекают только конкретные характеристики. С уважением относятся только к тем, кто разбирается в товаре. Немногословны. Приводят клиенту конкретные цифры, и профессиональные термины. Злятся, если клиент не понимает, о чём идёт речь. Проявление эмоций считают излишним в своей работе. Выражение лица отражает данный подход к жизни. Сосредоточено углублённое, замкнутое, нередко угрюмое. Сообщение, которое получает клиент от такого продавца, сначала разбери, что тебе нужно, а потом спрашивай. Безусловно, такой стиль поведения — эффективен только для обслуживания конкретного запроса. Рубаха-парень. Данный жизненный подход характеризует как женщин, так и мужчин. Считают себя общительными, контактными и обаятельными, что часто соответствует действительности. Могут быстро найти общий язык со многими людьми, хорошо поддерживают разговор ни о чём, быстро сокращают дистанцию, общаются на близком расстоянии, здороваются за руку, любят знак поддержки похлопать по плечу, даже несмотря на сопротивление клиентов. Роль рубахи парня заставляет их придерживаться простой, несколько грубоватой манеры общения. Некоторых покупателей, которые не хотят становиться друзьями слишком быстро, такая манера отпугивает. Выражение лица обычно открытое, заинтересованное, подвижное и эмоциональное. Основное сообщение для клиента — «Я открыт для контакта». Данный стиль позволяет достаточно быстро подружиться с большинством клиентов. Сиротливые. Считают, что жизнь отнеслась к ним несправедливо, и теперь они вынуждены заниматься этим грязным делом — торговлей, чтобы заработать на пропитание. Удивительно, что такое мироощущение встречается и среди директоров розничных магазинов и коммерческих руководителей крупных оптовых компаний. Выражение лица обычно унылое, глаза печальные, уголки рта немного опущены, внешний вид заброшенный. Обычно ничего путного из общения с клиентом не выходит, так как клиенты чувствуют их брезгливо обречённое состояние на собственной шкуре. Послание, которое получает покупатели, «Весь мир, в том числе и вы, виноваты в моём несчастье». С таким настроением, что называется «ты слона не продашь». Деловитые. Считают, что главная задача в работе с клиентом — зарабатывание денег. Бывают воодушевлены, когда предвидят успешное завершение сделки и демонстрируют равнодушие, а иногда и грубое отношение к неприбыльным клиентам. Достаточно энергичны и настойчивы в работе с потенциальным покупателем. Выражение лица собранное, взгляд целеустремлённый, губы плотно сжаты — но готовы в нужный момент приветственно улыбнуться. Имеют широкую клиентуру благодаря собственной активности. Проигрывают в общении с сомневающимся клиентом, так как оказывают на него избыточное давление или оценивают его как неперспективного. Послание, которое получают покупатели, главное в нашем общении — результат. Напористые. Обычно — руководствуются только собственными интересами, рассматривая покупателя в качестве противника, которого необходимо поймать и обработать. Любят применять различные приёмы заключения сделки, которым их научили коллеги или которые почерпнули из книжек. Но за счёт установки, рассматривающий клиента лишь как объект для манипуляции, не слышит и не видят и половина обратной связи которую им предоставляет покупатель. Манера держаться отражает общее отношение к клиенту. Немного наклоненный вперёд корпус, всегда готовый к бою, напряжённая шея, настойчивый взгляд, эффективны лишь в работе с созревшим или неуверенным клиентом. Остальные клиенты, как правило, не доходят до заключения сделки. Некоторые бессознательно избегают оказываемого на них давления Другие принимают на себя роль соперника и начинают отстаивать собственную точку зрения. Мы все знаем, чем обычно заканчиваются такие дискуссии. Послания, которые получают покупатели, «Мои интересы — самое главное». Заботливая. По своей манере общения с клиентом напоминают добрую маму. Вежливы, предупредительны, эмоциональны. Умеют разговорить покупателя — искренне интересуясь его мнением и выражая неподдельное участие. Хорошо вступают в контакт с собеседником, часто смотрят в глаза, точно копируют его интонацию и движение. Мышцы лица и шеи обычно расслаблены, движения плавные и неторопливые. Порой забывают о необходимости продвижения собственного товара, увлекаясь сочувственным отношением к покупателю. Иногда выдают клиенту информацию, идущую вразрез с собственными интересами, лишая себя возможной прибыли, но получая полное доверие покупателя. Послание, которое получают клиенты, «Ваши интересы для меня важнее всего». Кокетливые. В работе с клиентом на полную катушку используют своё женское или мужское обаяние. Уверены в своей сексуальной привлекательности, и бессознательно продают клиенту не только товар, но и позитивное внимание со стороны противоположного пола. Такие продавцы демонстрируют целую серию жестов, подчеркивающих их обаяние и принадлежность к классу настоящих женщин или настоящих мужчин. Особенно важны взгляды — кокетливые, томные, манящие, дерзкие и так далее. Часто они заставляют клиента — терять голову и совершать покупки вопреки собственным ожиданиям. Менеджеры, принадлежащие кокетливому типу, приветливы, дружелюбны и быстро устанавливают неформальный контакт, эффективны в работе с клиентами противоположного пола. Однако порой получают нежданных соперниц или соперников в лице тех, кто сопровождает основного заказчика. Послание, которое получают покупатели — Продажа — игра. Почему бы не получать от неё удовольствие? Пассивные. Всё поведение подчинено установке «кому надо, тот и купит», а от меня мало что зависит. В общении с клиентом играют пассивную, обслуживающую роль. Кратко и вежливо отвечают на его вопросы, но не более того. Не предпринимают никаких попыток повлиять на решение покупателя. Иногда... возводя пассивность в ранг собственных достоинств. «Я не люблю давить на клиентов». Часто за такой позицией стоит или неуверенность в собственных силах, или неумение наладить контакт с другим человеком. Невесёлый взгляд, несколько опущенные уголки рта, неторопливые вялые движения сигналят клиентам об истинном состоянии продавца. Люди, пришедшие в торговлю с таким отношением, не получают удовольствия от процесса работы, воспринимают её как нудное и однообразное занятие. За всё время работы я не встречала ни одного продавца этой категории, заключившего крупную сделку. Может быть, где-то они и есть? Контактные. Сочетают в себе преимущества рубахи парня заботливого и делового типов. Их главным преимуществом — является умение наладить настоящий контакт с клиентом. Для этого они внимательно слушают покупателя, задают ему наводящие вопросы, используют в презентации товара аргументы, наиболее значимые именно для этого клиента. Эмоционально в общении обладают достаточной долей гибкости. При этом уверены в себе и настойчиво ищут взаимовыгодное соглашение учитывающая собственные интересы и интересы клиента. Выражение лица открытое, доброжелательное, заинтересованное. Такого человека считают прирождённым продавцом. И действительно, иногда кажется, что продавать для него так же естественно, как и дышать. Однако всё большее количество профессионально работающих менеджеров переходит в данную категорию благодаря поиску наиболее эффективных подходов В работе с клиентом и самое удивительное что при этом порой неосознанно меняются и невербальные компоненты общения мимика жестикуляция поза они сообщают потенциальным клиентам я заинтересован в ваших проблемах и хочу помочь их решить упражнение представьте себе что о вашей работе сняли художественный фильм отражающий не только её внешнюю сторону, но и внутренние переживания, связанные с нею. Как называется этот фильм? Какое основное сообщение получают зрители от главного героя? Если бы вы были своим собственным клиентом, что бы вы изменили в своём стиле работы как продавца? Какая эмоция чаще всего отражается на вашем лице? почему. Невербальные элементы для установления контакта. Для установления доброжелательного контакта в первую очередь важны невербальные, несловесные приёмы общения. Доброжелательное выражение лица скажет клиенту, что его действительно рады видеть. Интонация, полная энтузиазма, вселит уверенность «да, это действительно лучшая цена», Жест «всё окей» торгового агента усилит оптимистичное настроение заказчика, а энергичные движения помогут принять решение о закупке нужного объёма. Конечно, клиент не скажет «я заключил контракт на поставку тонны печенья, потому что торговый агент был бодр и весел, использовал энергичные движения, сидел в открытой позе, Две трети времени смотрел мне в глаза, и его интонация передавала нужные эмоции. Скорее всего, клиент скажет так. Торговый агент вполне нормальный. То, что он предлагает, внушает доверие. Очень важно, чтобы наше общение с клиентом было конгруентно. То есть невербальные движения совпадали со смыслом наших словесных сообщений. Тогда... Такое поведение воспринимается как искреннее и открытое. Искренность подкупает, и клиент бессознательно принимает решение. Это хороший человек, ему можно доверять. Давайте посмотрим, какие невербальные элементы мы можем усилить для достижения хорошего контакта с клиентом. Дистанция. Одним из важнейших показателей профессионализма продавца — является умение выбирать оптимальную дистанцию в работе с клиентом. Сравним три ситуации. Ситуация первая. Клиент приходит в выставочный зал, внимательно разглядывает предлагаемую продукцию. Модель X привлекает его внимание настолько, что ему хочется получить о ней дополнительную информацию. Наш покупатель ищет менеджера, который мог бы его проконсультировать по этому вопросу. Увы, ближайшее живое существо находится на расстоянии трёх метров и всем своим видом сообщает о полной поглощённости делами. В ответ на вопрос нашего клиента менеджер, сохраняя трёхметровое расстояние, небрежно отвечает. Клиент несколько секунд находится в нерешительности, потом бросает прощальный взгляд на товар, и уходит. Ситуация вторая. Напористый менеджер, обученный технике захвата, почти вплотную приближается к клиенту и, пользуясь его замешательством, раскладывает весь ассортимент товара прямо под носом у несчастного. При этом клиент сигналит о своем дискомфорте всеми возможными способами, отклоняет корпус назад, хмурит брови, вымученно улыбается, но менеджер, Предпочитает не обращать на это внимания. Зато как только он замолкает, наш клиент отвечает «Спасибо, мне это не надо» и торопливо покидает торговый зал. Фух, наконец-то можно избавиться от нарушителя дистанции. Ситуация третья. Менеджер подходит к клиенту на расстояние полтора метра. Он двигается спокойно и уверенно. Не бежит, не лебезит. В движениях нет пренебрежения или превосходства. Он спокойно и доброжелательно отвечает на вопрос клиента. Ждёт ответной реакции. В процессе общения менеджер меняет дистанцию с учётом поведения покупателя. Ага, сейчас клиент сделал шаг назад. Менеджер тоже немного отстраняется. А сейчас клиент больше включился в разговор и приблизился. Продавец сокращает дистанцию и делает небольшой шаг навстречу. Пять минут комфортного общения, и довольный клиент радостно уходит с покупкой. Не очень профессиональный наблюдатель может сказать, что в третьей ситуации менеджеру просто повезло, и ему попался хороший клиент. Но мы-то с вами знаем, что клиент один и тот же, просто в последнем случае... Продавец использовал грамотную дистанцию. Считается, что менеджеру стоит начинать общение с социальной дистанцией, которая находится в пределах 120-260 см от собеседника. Она позволяет вести беседу с учётом социальных ролей. «Ты продавец, я покупатель, ничего личного». В процессе комфортного общения... Расстояние между собеседниками может уменьшиться и приблизиться к личной дистанции, которая колеблется в пределах 45-120 см. Однако никогда не стоит нарушать интимного расстояния, того невидимого кокона радиусом 45 см, который любой покупатель, как любой нормальный человек, считает своим. Для установления доверительного контакта Когда клиент чувствует себя спокойно и непринужденно, продавцу важно обращать внимание на изменение дистанции. Опытный взгляд менеджера обязательно считывает невербальное сообщение клиента. Покупатель делает небольшой шаг назад, поворачивается боком, отклоняется. Менеджер понимает, что немного нарушил дистанцию собеседника и отодвигается. Покупатель подходит ближе, наклоняется вперёд, вытягивает шею. Менеджер тоже меняет дистанцию на более близкую. Изменение дистанции с учётом интереса собеседника несёт сообщение. «Мне важно, чтобы вам было комфортно в процессе общения». Клиенты ценят такое отношение, даже не сомневайтесь. Жесты. Вопрос о руках – Часто возникает в том случае, когда мы не знаем, куда их деть. Мы чувствуем, что они нам мешают, и стараемся сделать их незаметными. Это максимально вредное занятие. Незаметные жесты обязательно выдадут себя в виде неуверенных скованных движений, которые не прибавят хорошего контакта, а наоборот, сделают его скованным и натужным. Зачем нам это? Жесты. помогут наладить контакт с клиентом, если будут усиливать смысл высказывания. Стоит иметь в своём арсенале жест открытых рук. Руки протянуты по направлению к собеседнику, ладони раскрыты и показывают, здесь ничего не спрятано. Такой жест выгодно подчёркивает фразы «Мы готовы к сотрудничеству с вами, вы можете доверять нам». Более эмоциональным и тёплым Является жест, когда руки описывают траекторию от своего сердца к сердцу собеседника. Этот жест подчёркивает взаимосвязь интересов продавца и клиента. Он может усилить воздействие таких фраз, как «Мы действуем в ваших интересах». «Нам важно, чтобы у вас были хорошие результаты». Очень важны жесты, помогающие описать товар. Если вы предлагаете большой стол, то вполне будет уместно при словах «он такой большой», что за ним поместится очень много гостей, изобразить руками его размер. Если вы говорите, что стол имеет минимальную стоимость, покажите это. Перечисляющий жест хорош для наглядного показа достоинств товара. Вы говорите, во-первых, этот стол отлично раскладывается, и загибаете один палец. Во-вторых, у него максимально прочная поверхность, Он будет служить вам века. И загибайте второй палец. И в-третьих, ваша жена будет просто счастлива, когда этот красавец появится на кухне. И загибайте третий палец. Этот приём можно продолжать и дальше. Хорошо, если вы можете в пользу своего товара загнуть все пальцы на обеих руках. Но перебарщивать тоже не стоит. Покупатель может потерять интерес уже на седьмом пальце. Иногда этот жест — помогает работать с сомневающимся покупателем. На одной руке мы можем зажимать пальцы, считая минусы покупки, на другом — плюсы. Как вы думаете, что должно перевесить? Жесты помогают не только усилить воздействие слов, но и справиться с собственной неуверенностью, нервозностью. Наши чувства невозможно подавить и почти невозможно спрятать. Тревога, Неуверенность или страх прорываются через те каналы, которые в данный момент меньше контролируются. Так, если человек во время беседы не даёт свободы своим рукам, его эмоции выходят через ноги. Ступни начинают постукивать по полу, притоптывать или выплясывать какой-нибудь замысловатый танец. Иногда это переходит в незаметное покачивание из стороны в сторону. Какое послание в этом случае — получит ваш клиент. Мы не можем избавиться от неприятных чувств, которые испытываем. Поэтому не стоит этого делать. Это бесполезное занятие. Лучше использовать тот позитивный потенциал, который хранится в неправильных эмоциях. За нашей нервозностью скрывается энтузиазм и желание добиться положительных результатов. За нашей тревожностью стоит желание всё детально предусмотреть, Наша чувствительность говорит о важности того, что происходит. Важно высвободить эти чувства, выразить их в движении, найти им правильную форму. Менеджер, который чуть сильнее жестикулирует во время презентации товара, вызывает большее доверие, чем тот, который пытается скрыть свою нервозность, держит руки при себе, но при этом нервно перебирает ногами и постоянно сбрасывает с одежды невидимые пылинки. Для того, чтобы научиться эффективно использовать тот ресурс убеждения, который содержится в руках, важно почаще тренироваться, так как убедительные жесты не появятся сами собой. Попробуйте каждое предложение, которое вы говорите клиенту, усилить с помощью жестов, и увидите, что это не такая уж простая задача. Интонация Эффективная интонация — усиливает наше воздействие на клиента, придаёт весомость логическим доводам, создаёт необходимый эмоциональный настрой. Значимость владения собственным голосом резко возрастает, если большую часть времени менеджер общается с клиентом по телефону. Наша интонация имеет несколько составляющих, тесно связанных друг с другом. К ним относятся интенсивность, громкость, Тембр, темп и интонационное ударение. Достаточно сложно выбрать оптимальную интонацию, скоординировав все характеристики голоса. Чаще всего мы делаем это интуитивно, не задумываясь о впечатлении, которое производим на собеседника. Порой можно услышать и такое мнение. Что же здесь можно поделать, если голос такой? Конечно, у каждого голоса есть свои ограничения. В то же время, часто эти ограничения ставит именно его владелец, не желающий попробовать другие варианты звучания. Выбранная громкость сообщения считается правильной, если способствует хорошему восприятию переданной информации. Среди пианистов проводилось исследование, в процессе которого оценивалось умение исполнителя выбрать оптимальный уровень громкости в различных аудиториях. Оказалось, что чем лучше музыкант приспосабливал звучание инструмента к особенностям аудитории, тем выше был его рейтинг среди экспертов как профессионала. По аналогии, собеседник, выбирающий оптимальную громкость в разговоре, оценивается как человек, хорошо владеющий ситуацией. Предполагается, что интенсивность не остаётся постоянной, а варьируется в зависимости от важности сообщения. Фраза окажет большее воздействие на покупателя, если продавец несколько громче произнесёт самые значимые слова. Например, «Наша фирма занимает лидирующее, чуть громче, положение на рынке в течение трёх последних лет. Громогласный собеседник обычно вызывает желание отодвинуться подальше, как раз на то расстояние, с которого его удобнее слушать». За такой манерой говорить могут скрываться страх, что тебя не будут слушать, если ты станешь говорить тише, желание привлечь к себе внимание, стремление захватить речевую территорию, проблемы построения контакта с собеседником. Тихо говорящий человек воспринимается как неуверенный в себе, не имеющий права даже на громкий голос. С другой стороны, такая манера в сочетании с эмоциональностью и контактностью, позволяет менеджеру создать интимную атмосферу общения. Для менеджера очень важно умение держать паузу после того, как он задал клиенту вопрос. Иногда это бывает непросто, потому что клиенты долго думают, не очень хотят отвечать на вопросы или сами придерживаются тактики длительных пауз. Если продавец продолжает свою речь, не дождавшись ответа от покупателя, Он посылает ему сообщение. Не так уж и важно, что вы там на самом деле думаете. Продавец приучает покупателя не отвечать на вопросы и тем самым выключает его из процесса заключения сделки. Для торгового агента необходимо научиться держать паузу после решающего вопроса. Вы будете брать модель А или Б? Если же менеджер не выдерживает возникшего напряжения и продолжает разговор, как ни в чём не бывало, то он даёт возможность покупателю уклониться от принятия решения. Люди, не умеющие держать паузу, обычно характеризуются излишней тревожностью, неуверенностью. Затянувшиеся паузы они воспринимают как угрозу правильно складывающемуся разговору. В общении с такими клиентами Менеджеру важно следить за тем, чтобы они чувствовали себя спокойно и комфортно в процессе деловых переговоров. Деловые партнёры, злоупотребляющие паузами, стараются таким образом подчеркнуть собственную значимость. Обычно данная манера разговаривать дополняется увесистыми властными движениями и приподнятым подбородком. Менеджеру следует оказывать усиленное внимание клиентам такого типа. помогая им расслабиться и получить подтверждение собственной значимости. Темп речи, который выбирает для себя каждый человек, в какой-то степени отражает темп его внутренней жизни или темп восприятия конкретной ситуации. Поэтому для продавца важно умение подстроиться под тот темп, который предлагает клиент. Некоторые менеджеры в работе с медлительными, занудными клиентами, стремятся быстро говорить во время пауз, надеясь таким образом подогнать клиента. Такая тактика не приносит ожидаемых результатов, так как покупатель ещё больше замедляет собственный темп, чтобы лучше усвоить предлагаемую информацию. Быстрый темп речи ассоциируется с эмоциональностью и легковесностью. Замедленный темп характеризует человека как стремящегося подчеркнуть собственную значимость И солидность. Менеджеру следует выбирать не только тот темп речи, в котором говорит его клиент, но и тот, который соответствует ситуации презентации. Если ваши клиенты — дети, то для них более значимой является эмоциональность продавца. Если клиенты — руководители высшего звена, на них большее впечатление произведёт солидный, неторопливый стиль подачи материала. Чтобы усилить воздействие презентации своего товара, менеджеру необходимо правильно делать интенсионные ударения. Смысл сообщения может быть изменён в зависимости от того слова, на котором мы делаем ударение. Давайте сравним две фразы. «Мы организуем досрочную доставку специально для вас». И «Мы организуем досрочную доставку специально для вас». В первом случае клиент получает сообщение, что эту услугу выполняет определенная фирма. Во втором, что эта услуга предназначена именно ему. Для клиента говорящей является не только сама интонация, но и ее изменение. Торговый представитель, только что неторопливым низким голосом рассказывавший о преимуществах новой модели, введенной в производство, Вдруг на вопрос о гарантийном сроке отвечает быстрым и высоким голосом. Такое изменение интонации несёт клиентам сообщение «Здесь что-то не так, будьте осторожны». Упражнение. Попросите снять свою работу с клиентом на видео. Неважно, работаете вы в торговом зале или ведёте переговоры в офисе. Поставьте воспроизведение на беззвучный режим И проследите только за одним параметром — изменением дистанции. Обратите внимание на то, как меняет дистанцию клиент, как вы меняете её в ответ, всегда ли вы находитесь на одной волне с клиентом. Напишите сценарий предстоящих переговоров. Выделите основные аргументы, которые клиент должен усвоить. Потренируйте жесты, которые могут усилить Каждый из данных аргументов. Запишите вашу беседу или телефонный разговор на диктофон. Прослушайте запись. Какие эмоции вы посылаете клиенту? Всегда ли они усиливают смысл вашего высказывания? Что надо поменять в интонации? Имя клиента. Суперважно. Для установления контакта Имя клиента играет магическую роль. «Я автомобилист, поэтому, как и все автомобилисты, раз в год получаю несколько звонков из страховых компаний с предложением застраховать автомобиль именно у них. И вот приходит месяц, когда страховка заканчивается. Поступают несколько звонков, которые звучат как под копирку. Монотонный, безликий голос спрашивает, Когда подходит к концу срок моего договора, дальше предлагает страховаться у них. Условия почти одинаковые, цены тоже. Но один звонок всё же привлекает моё внимание. По содержанию разговор как две капли воды напоминает предыдущие, но продавец начинает каждое предложение с моего имени и прямо на моём имени делает эмоциональный акцент. Продавец. Ася Владимировна, правильно ли я понимаю, что ваша осага заканчивается 13 марта? Я привычно отзываюсь. Да, 13 марта. Продавец. Ася Владимировна, хочу предложить перейти в нашу компанию. У нас хорошие цены на страховку. Я опять же привычно спрашиваю. Какая цена? Продавец. Ася Владимировна, давайте... Задам пару вопросов, чтобы назвать вам точную цену. Я уже более заинтересована, всё-таки в третий раз слышу своё имя. Давайте. Отвечаю про модель машины, срок эксплуатации и другое. Продавец называет цену, которую мне плюс-минус озвучивали другие компании. Дальше он добавляет. «Ася Владимировна, очень хочу, чтобы вы застраховали свой автомобиль именно у нас». Мы работаем на рынке уже 15 лет и застраховали более 1 миллиона владельцев. Я не выдерживаю, спрашиваю. Почему вы каждое предложение начинаете с моего имени? Продавец. Ася Владимировна, это очень важно, называть клиента по имени. Я сдаюсь. Да, согласна. Имя — это важно. Хотя бы чувствуется ваша заинтересованность во мне. Не так, как у других страховщиков. Продавец. «Ася Владимировна, мы реально в вас заинтересованы. Когда вам лучше доставить страховку?» «Прошло пять лет. По-прежнему покупаю страховку у менеджера, который неизменно каждый год начинает разговор с моего имени. Данный кейс показывает, что с именем клиента нельзя переборщить. Этот приём всегда усиливает вовлечённость покупателя, делает общение более личным, а контакт, более прочным. Проверьте, всегда ли вы называете своих дорогих клиентов по имени. Упражнение. Запишите вашу беседу или телефонный разговор на диктофон. Прослушайте запись. Сколько раз вы называете клиента по имени? Если ни одного, срочно меняйте такой подход. Приём. Позитивные фразы. В начале главы мы уже говорили о приёме позитивные фразы. При всей своей простоте данный приём обладает высокой продающей силой. Как только мы слышим свой адрес что-то приятное, бессознательно запускается механизм взаимного обмена. «Этот человек вежливо меня встретил. Скорее всего, он заслуживает минимальной вежливости с моей стороны. Этот человек...» Высоко оценил мой аргумент. Наверное, он разбирается в людях. Этот человек хорошо ко мне относится. Может быть, стоит с ним поговорить? Простые позитивные фразы творят чудеса, потому что запускают механизм взаимного сближения. Мы вам рады. Отлично, что зашли в наш магазин. Здорово, что присматриваетесь к нашим штуковинам. Штуковины — это важно для всех, Прекрасно, что заинтересовались продукцией именно данного производителя. Давайте скажу пару слов о товаре. Отличный вопрос. Приятно, что так детально выбираете. Интересный подход. Важно. Хорошо. Супер. Позитивные фразы создают тёплую, доброжелательную атмосферу разговора, усиливают доверие и расположение клиента. Фразы могут быть такими. Отлично, прекрасно, здорово, замечательно, супер. Или развернутыми, адаптированными к вашей ситуации. Я очень рад, что разговариваю именно с инженером, потому что именно инженеры знают, что действительно нужно для производства рогов и копыт. Мне очень приятно ближе познакомиться с вашей компанией, потому что ваша компания входит в рейтинг самых сильных по копытам. Мне важно мнение такого специалиста, как вы. Почему вы считаете, что не сможете сэкономить на поставках новых рогов? Рад вас слышать. Мне очень важно ваше мнение по поводу уровня износостойкости новой модели. Могу задать вам пару вопросов? Если у менеджера есть набор таких фраз, то разговор становится принципиально другим. Не сухим и официальным, а живым и интересным. потому что любому человеку нравится, когда к нему хорошо относятся. Любому человеку нравится, когда его значимость подчёркивается. Любому человеку нравится, если ему оказывают почёт и уважение. Разговор с позитивными фразами будет выглядеть так. «Пётр Петрович, добрый день. Меня зовут Василий. Я менеджер компании «Лучшие штуковины». «Да, добрый». Я очень рад, что разговариваю именно с инженером, потому что именно инженеры знают, что действительно нужно для производства рогов и копыт. Это точно. Что хотел. У меня есть для вас предложение по штуковинам номер 25. Хотел обсудить. Есть пара минут? Да, есть. Мне будет важно услышать ваше мнение. Ваша компания — лидер рынка по производству рогов и копыт. Наша штуковина номер 25 — это просто клондайк для производства рогов. В чём специфика? Спасибо за проявленный интерес. Сейчас всё подробно расскажу. Демонстрация хорошего отношения с помощью позитивных фраз позволяет удержать внимание клиента, получить согласие на дальнейший диалог. Каждая позитивная фраза продлевает разговор на 20 секунд. А ведь это то, что нам надо. Особенно, если мы делаем холодный звонок и разговариваем с человеком, для которого мы пока — нудная помеха. Превращение из нудной помехи в нормального специалиста, с которым интересно общаться, происходит в том числе и с помощью позитивных фраз. Позитивные фразы. Очень рад познакомиться с вами, пригласить вас. видеть в нашем офисе, начать сотрудничество. Я вижу, вы интересуетесь этой моделью. Это отличная вещь. Давайте расскажу подробнее. У вас прекрасные, энергичные, знающие, продвинутые сотрудники. Мне нравится ваш практичный, вдумчивый, серьёзный, неторопливый подход. С вами очень приятно, интересно общаться. Мы с вами думаем, рассуждаем, смотрим на вещи одинаково. Важно, что так детально интересуетесь данным вопросом. Мы любим, ценим своих клиентов. Чудесный, прекрасный, отличный, милый муж, жена, друг, гендир, главбух и другое. Спасибо, что рассказали о себе, о процессе доставки, производства, продаж. Оригинальный. Необычный, нетривиальный подход. Хорошо, когда проблема рассматривается в системе. Важно, что вы стали смотреть на эту задачу по-другому. Удивительно точный акцент. Спасибо за интересное обсуждение. Вы можете использовать какие-то фразы из данного списка или создать свои адаптированные речевые модули. Главное, чтобы ваши клиенты понимали, вы хорошо к ним относитесь. Вы цените их мнение. Вы играете на их стороне. Упражнение. Напишите 15 позитивных фраз, адаптированных для вашего клиента. Внимание! Если вы хотите получить 55 позитивных фраз, которые помогут установить контакт с любым клиентом, напишите мне на почту info infosobakaabarysheva.ru письмо с темой 55 фраз. ВВФ. Приём «Свой человек». Приём «Свой человек» помогает сблизиться с клиентом, создать ощущение «мы одной крови, у нас одинаковые задачи и похожие интересы». Для достижения данного результата делаем три шага. Первое. Выбираем важные для клиента вещи – события, интересы, вопросы, предметы. высказывание. Второе. Из этого списка выбираем то, что нравится нам. Третье. Используем фразы «я так же, как и вы», «я тоже», «у нас похожие взгляды, ситуации, задачи, сложности». Эти три шага позволяют нам найти точки соприкосновения и очень быстро стать своим человеком. А ведь это нам и надо, не правда ли? Мы ведь не можем сначала прожить с клиентом сто лет, чтобы съесть 100 пудов соли и только потом понять, какой он человек. Нам надо подружиться быстро, здесь и сейчас. Поэтому используем приём «свой человек». Давайте посмотрим, как это работает в разных моделях продаж. Пример первый. Менеджер продаёт спецодежду по телефону. Задача — Наладить тёплый контакт с оптовым клиентом. Клиент. Добрый день. Вот у вас на сайте есть модель эконом. Сколько стоит? Продавец. Добрый день. Спасибо за интерес к нашей продукции. Использует приём позитивные фразы. Меня зовут Оксана. Как вам можно обращаться? Клиент. Виктор. Да, периодически смотрю продукцию на вашем сайте. Пока ещё не закупались у вас ни разу. Мы компания АВС, у нас химическое производство. Продавец. Отлично, что к нам обратились, Виктор. Мы любим работать с компаниями-производителями. Использует приём, позитивные фразы. Клиент улыбается. Хорошо, значит, я по адресу. Продавец. Скажите, пожалуйста, какие у вас основные требования к спецодежде? Клиент. Во-первых, это цена. Это цена. Во-вторых, одежда должна быть качественная. Нам важна огнеупорность. Продавец выбирает тот пункт, который нравится именно ему. Это не цена, а именно качество продукции. Высокая огнеупорность комбинезонов, которые он предлагает. «У нас с вами похожий подход к выбору спецодежды», использует приём свой человек. «Мы смотрим на технические параметры», которые дают высокую огнеупорность. Я тоже считаю, что для химического производства спецодежда должна быть максимально защищённой, использует приём свой человек. Клиент. Да, согласен. Какие комбинезоны посоветуете? Продавец установил тёплый доброжелательный контакт, и клиент включился в разговор и готов воспринимать нужную информацию. Ура! Пример второй. Менеджер по продаже спецодежды проводит встречу в офисе клиента. Задача — наладить тёплый контакт. Перед началом встречи продавец внимательно осматривает кабинет, чтобы собрать больше информации о клиенте. На столе закупщика стоит фото собаки. Ага. Тема для использования приёма «Свой человек» найдена. Ведь и продавец сам владелец французского бульдога. Продавец, какой красивый пёс. Это Малинуа, правильно? Клиент оживляется. Да, верно, Джон у нас призёр. Продавец, красавчик, обожаю собак. Вы не поверите, у меня тоже на рабочем столе стоит фото моей собаки. У меня французский бульдог, зовут Бетти. Использует приём свой человек. Дальше собеседники ещё пять минут обсуждают собак, и на шестой минуте становятся уже почти друзьями. Теперь продавцу будет намного легче вести переговоры по делу. Пример третий. Менеджер продаёт спецодежду в торговом зале. Задача — наладить контакт с клиенткой, которая закупает медицинские халаты для своей клиники. Клиентка внимательно рассматривает розовый халат с накладными карманами. Продавец. «Добрый день. Мне тоже очень нравится розовый цвет. Использует приём свой человек. Такой нежный и женственный». Клиентка живо откликается. «Да. На работе проводишь по 10 часов. Хочется всё-таки выглядеть хорошо. Девчонки, медсёстры меня отправили, говорят, выбирай модели поинтереснее». «Продавец. Я вас прекрасно понимаю. Мы у своего руководителя тоже просим, чтобы одежда стильная была». Использует приём свой человек. Клиентка, критически осматривая менеджера. «Кстати, ничего у вас, блузочки?» Продавец соглашается. «Ага». Собеседницы улыбаются. Теперь продать тонну самых лучших халатиков для клиники не составит труда, ведь менеджер установила тёплый, доброжелательный контакт. Упражнение. Вспомните одного из ваших клиентов. Напишите 10 вариантов того, как вы можете использовать прием «Свой человек» для данного заказчика. Если 10 вариантов не получается, то поставьте себе задачу собрать дополнительную информацию. Без нее контакт сильно затрудняется. Приемы. Установление контакта в рознице. В розничных продажах большой проблемой является установление контакта с клиентом. Невозможно провести ни сбор информации, ни презентацию, ни работу с возражениями, если твой покупатель избегает взгляда, не хочет отвечать на вопросы и не желает ничего слушать. Стандартный приём в виде вопроса «чем могу помочь» или «что вас интересует» хорошо подходит для клиентов, которые чётко определились, что им надо. Проблема в том... что доля таких покупателей составляет порядка 10-20% всех посетителей торговой точки. Речь идёт о модели салонных продаж, не больше. Но что делать с оставшимися 80-90%, которые говорят «я просто смотрю, пока ничего не заинтересовало» или «помогите материально». Для этих покупателей нужны дополнительные приёмы вхождения в контакт. Первое. Приём. Какие задачи надо решить? Данный приём подходит для неопределившихся посетителей. Есть у клиента интерес к товару или нет, это пока бабушка надвая сказала. А вот задача, основная мысль, идея, ради которой он пришёл в магазин, точно уже есть. Какую задачу вы хотите решить? Какую идею вам надо реализовать? о чём у вас болит голова. Вот фрагмент диалога Сергея, лучшего продавца одного из мебельных салонов. Продавец. «Добрый день. Какую задачу по благоустройству дома надо решить?» Клиент. «Вот думаем делать ремонт через пару месяцев. Пришли посмотреть, какие есть варианты для новой обстановки». Продавец. «Ремонт — это сложно». Зато он открывает возможности в новую жизнь. Клиент улыбается. Да, это точно. Продавец. Какая обстановка будет в вашей новой жизни? Клиент. Пока ещё не знаю. Присматриваюсь к дивану и шкафам. Может, столик ещё будет небольшой. Продавец. Отлично. У нас 15 диванов на подиуме и ещё 25 в каталоге. Около 30 шкафов и масса вариантов столов. Давайте всё внимательно посмотрим, чтобы, когда вы уже определитесь, у вас было самое лучшее решение для новой жизни. Клиент. Давайте. А вот пример продавца Олега, который работает в том же самом салоне мебели. У Олега самые низкие показатели продаж. Угадайте, почему. Продавец. «Добрый день. Чем могу вам помочь?» «Клиент. Я просто смотрю. Продавец. Хорошо, спрашивайте, если что». К Сергею клиенты приходят за покупкой через неделю, через месяц или даже через полгода, потому что они помнят, Сергей проявил интерес к тем задачам, которые они решают в своей жизни. Коллегу пока никто специально не возвращается». Может быть, ему стоит расширить варианты установления контакта? Как думаете? Второе. Приём новости магазина. Рассказ о новостях — стандартный приём торговли. Новости привлекают. Новости создают ощущение интересной бурной жизни. Новости являются хорошим информационным поводом для знакомства. Обратите внимание на акцию по продаже штуковины номер один. Акция действует последние три дня. Обязательно надо успеть. Давайте покажу, где расположена штуковина, чтобы вы посмотрели внимательнее. Только что поступила в продажу новинка сезона. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Только в этом месяце действует скидка на штуковину номер два. Вам нужна штуковина номер два? Или что-то ещё? Такого предложения нет ни в одном магазине города. Это просто бомба. Давайте вам расскажу. Получите экономию до 30 тысяч. Воспользуйтесь акцией для штуковины номер три. Насколько вам интересна экономия? К сожалению, иногда некоторые продавцы совершают типичную ошибку. Вместо того, чтобы использовать новость магазина как информационный повод для контакта, они используют её, чтобы отвязаться от клиента. Быстро произносят заученную речёвку, стремительно суют рекламный листок и, не задав ни одного вопроса, считают свою миссию оконченной. При таком подходе не возникает даже подобия контакта. Ведь никто в этой жизни не хочет быть автоматом для механического получения непонятных листовок. Используем приём «Новости магазина» как начало интересного, приятного и захватывающего диалога. Третье. Приём «Чашка кофе». Предложение чашки кофе или чая — прекрасный повод для более близкого знакомства. Этот вариант установления контакта — просто как две копейки, однако очень редко используется в нашей розничной торговле. Почему-то у нас это не принято. Возможно, потому что мы, россияне, побаиваемся новых людей, с подозрением относимся к тем, кто что-то предлагает, и с опаской смотрим на тех, кто слишком приветлив и открыт с первых минут общения. Мы часто прячем свою настороженность и неуверенность за маской закрытости и отчуждения. Любому менеджеру важно видеть, что за маской замкнутого и неконтактного взрослого прячется настороженный и тревожный ребёнок, который побаивается слишком приветливых дядей и тётей. Приветливым дядям и тётям, которые ищут настоящего контакта с любым покупателем, стоит проявить терпение и заботу. И одним из способов развеять настороженность и неуверенность является предложение чашки ароматного кофе. Приём чашка кофе незаменим для салонных продаж с высоким чеком покупки. Вот как это делают наши турецкие коллеги. Пример работы продавца в салоне меховых изделий. Продавец. «Здравствуйте. Отлично, что вы к нам зашли». Мы любим всех наших клиентов. Клиент с непроницаемым выражением лица. Здрасте. Продавец. Хочу предложить вам чашку ароматного вкусного кофе. Такой вкусный кофе только у нас. Именно вкусный и ароматный, а не просто хотите кофе. Клиент. Нет, спасибо. А короткие шубки есть? Продавец. Конечно, есть. «У нас есть всё, но...» — делает выразительное лицо. «Я смогу продать вам шубку только после того, как вы выпьете со мной кофе. Иначе никак». Клиент оживляется. «Как это так? А если я не хочу кофе?» Продавец трагически. «Тогда не продам». Клиент смеётся. «Ладно, давайте кофе». И вот скажите, пожалуйста, при продаже шубки какой менеджер будет обладать большим влиянием на клиента? Тот, кто сразу приступил к презентации, или тот, кто перед презентацией неторопливо попил вкусный ароматный кофе и установил тёплый, неформальный контакт? Четвёртое. Приём, реакция, предложение. В конце концов, Есть клиенты, которые не хотят разговаривать с менеджером ни при каких обстоятельствах. Ну и ладно. И на такой тип поведения у нас найдётся приём. Необходимо внимательно следить за невербальными проявлениями клиента. Ведь тело всегда выдаёт мысли и чувства своего владельца. Основными индикаторами заинтересованности в товаре являются поворот тела, приближение, наклон, длительное рассматривание и тактильное взаимодействие. Присоединение к данным реакциям позволяет установить хороший контакт. Клиент уже 20 секунд смотрит на штуковину номер один. «Я вижу, вас заинтересовала эта штуковина. Это лучший выбор с точки зрения экономии электроэнергии». Клиент вертит в руках штуковину номер два. Мне тоже нравится этот цвет. Он просто необычный. Клиент пытается прочитать инструкцию на упаковке штуковина номер три. Это очень интересная модель. Давайте расскажу вам о ней пару слов. Данный приём позволяет сделать беседу с продавцом комфортной и естественной, так как его предложение является логичным продолжением интереса клиента. Приём-опрос. Иногда клиент ходит по торговому залу, ничем не проявляя своей заинтересованности. Лицо бесстрастно, взгляд блуждает, ноги спокойно нарезают круги вдоль огромного количества выставленных моделей. И ни одна из вещей не попадает в руки придирчивого посетителя. В этой ситуации можно использовать приём-опрос, начав со слов Вижу, пока ничего вашего внимания не зацепило. Почему? А что хотелось бы увидеть? Если менеджер правильно выстроил процесс разговора, часто набычные клиенты уходят из магазина со счастливым выражением лица, нежно прижимая покупку к груди. Они почему на обычные то такие были? Просто у них не было понимания, что им действительно нужно». они не увидели то, что им действительно нужно, и не смогли сразу оценить то, что им действительно нужно. Продавец помог, и всё сразу изменилось. Шестое. Приём. Стандарты. Почему надо разговаривать с продавцом? Потому что в нашем магазине действуют стандарты высокого обслуживания. И эти стандарты созданы исключительно для удобства наших любимых покупателей. По стандартам нашей компании, каждый покупатель должен получить нужную информацию, чтобы сделать лучший выбор для себя. Давайте я вам кратко расскажу, что да как. По стандартам нашей компании, мне стоит обязательно рассказать о новинках, чтобы вы были в курсе. По стандартам нашей компании, Всем клиентам должно быть тепло и уютно в нашем магазине. Посмотрите всё внимательно. Я обязательно подойду, чтобы спросить вас, что понравилось. Стандарты — важная вещь. Это как законы гостеприимства, как законы хорошего отношения. Зачем от них отказываться? Глава 3: Сбор информации о клиенте. В салоне меховых изделий покупательница подходит к начинающему продавцу. «Молодой человек, скажите, пожалуйста, где у вас антидепрессанты?» «У нас нет антидепрессантов, у нас магазин одежды, а не аптека», возмущённо отвечает новичок. В это время мимо проходит более опытный продавец, осуждающий смотрит на своего коллегу и ведёт клиентку к меховым изделиям. «Пойдёмте, я вам всё покажу. Вам какие антидепрессанты нужны? Норковые или песцовые?» Сложность работы с информацией. Анекдот в начале главы иллюстрирует большую сложность работы с информацией в процессе сделки. А именно, то, что говорит клиент, ни в коей мере не отражает его истинные потребности и предпочтения. Клиент спрашивает об антидепрессантах, а на самом деле ему нужна норковая шуба. Клиент говорит, что хочет самый экономный автомобиль, а покупает Ауди. Клиент отвечает, что у него всё хорошо, а на его производстве в это время выпускается сплошной брак или творится самый ужасный ужас. И так далее, и тому подобное. Говорят одно, делают другое. Запрашивают одну информацию, принимают решение по другим критериям. Вроде честно рассказывают о своей ситуации, в реальности же ситуация абсолютно другая. Вот это расхождение между запросом клиента и реальным положением вещей и создаёт большую сложность при сборе информации. Почему вдруг возникает такая сложность? Это расхождение — Связано с основным законом продаж. Клиенты покупают не товар, а выгоду, которая в нём заключена. Клиентам нужны не характеристики товара, а изменения, которые произойдут в их жизни. И это расстояние между конкретной характеристикой изделия и позитивными изменениями, о которых мечтает клиент, может быть размером с космосом. Барышня хочет норковую шубу, потому что основная выгода от покупки мехового изделия — повышение настроения. Молодой человек покупает «Ауди» как самый экономный автомобиль, потому что стремится в кругу своих друзей выглядеть амбициозным и рациональным. А начальник производства настолько привык к своему бардаку, что для него это нормально. «Вот такая у нас с вами возникает сложность». Того, что говорит клиент в виде запроса, недостаточно. Того, что рассказывает клиент, недостаточно. Того, что комментирует клиент, недостаточно. И это прямо большая сложность. Сложность размером с космос. Для преодоления этого расстояния нам сначала необходимо понять, какая информация нам нужна, чтобы дальше продавать выгоду покупателю, а не просто перебирать привычные фразы про качественный товар по хорошей цене. Какая информация поможет преодолеть сложность размером с космос? Клиенты покупают не товар, а выгоду, которая в нём заключена. Клиентам нужны не характеристики товара, а изменения, которые произойдут в их жизни. Как понять, Какая информация нужна для продаж? Чтобы понять, какую информацию надо собрать, нам надо сформулировать, какие элементы из жизни розничного покупателя или какие элементы из бизнес-практики корпоративного клиента указывают на потребность в нашем товаре. Пункты перечня такой говорящей информации будут сильно меняться в зависимости от отрасли специфики предлагаемого продукта. Например, для продавца в меховом салоне важна следующая информация. Какой фасон шуб нравится клиентке? Какие эмоции вызывают разные модели? Куда покупательница собирается выходить в меховой шубке? Какой бюджет заложен на покупку? Кто принимает решение о закупке? Только она? или ей надо просить деньги у мужа. И самое главное, какую выгоду она хочет получить по результатам. В конце концов, шуба как антидепрессант — неочевидная выгода. Сразу без дополнительных вопросов и не догадаешься. Для продавца мебели важны другие параметры. Площадь комнаты, в которую поедет диван, дизайн квартиры, наличие домашних животных, Для менеджера по продаже турпоездок любимые хобби, стиль отдыха, состав семьи. Меняется товар, который мы продаем, меняются и пункты сбора говорящей информации. Единственный параметр остается неизменным и обязательным. И это информация о тех выгодах, о тех позитивных изменениях, которые клиент хотел бы получить от нашего продукта. Именно этот параметр даст нам ключ к сердцу нашего дорогого клиента. Работа с информацией — ключ к сделке. Вот пример того, как важна детальная информация для заключения сделки. Сергей предлагает корпоративным клиентам авиаперевозки, которые помогают в короткое время доставить груз по всей стране. Когда менеджер ведет сделку с крупным заказчиком, он прорабатывает следующую информацию. Количество грузов, которые перевозит компания. География перевозки. Сроки перевозки. Необходимые условия перевозки. Цена, по которой оказывает услуги существующий поставщик. Уровень работы существующего поставщика. Косяки. который допускает существующий поставщик. Общие затраты на логистику грузов, цена перевозки, хранение и таможни. Какие планы стоят перед компанией? Возможно, она расширяется, и нет смысла бороться с существующим поставщиком. Надо договариваться о новых направлениях. Что важно лично для закупщика? Какая выгода является для него ключевой? И хотя есть типовая бизнес-выгода, Экономия на логистических затратах важна и личная выгода закупщика. Пётр Петрович — специалист компании-заказчика. Как он смотрит на ситуацию? Он действительно обеспокоен проблемой высоких затрат на логистику или только сосредоточен на цене отдельных маршрутов? Ему больше важна эффективность компании или собственный комфорт? Чего он хочет? Каков основной движок этой сделки? Сергей знает, что любой из пунктов данной говорящей информации сможет стать основным козырем в переговорах. Знаем, что существующий поставщик плохо организует разгрузочные работы. Показываем клиенту, какой результат он получит с нами. У нас-то всё организовано хорошо. Знаем, какие затраты у клиента на таможенное оформление. «Можем вести переговоры по условиям». «Знаем, что Пётр Петрович вообще не обеспокоен эффективностью работы компании, но зато боится руководства». «Используем этот аргумент». «И вот сейчас Сергей ведёт крупную сделку». «Вроде как представители компании заказчика заинтересованы в предложении». «Но при этом твёрдо стоят на своём». «У нас всё хорошо». «Давно работаем с надёжным перевозчиком компании XXX. Нас всё устраивает. Предлагайте низкие цены, тогда вернёмся к разговору». Сергей уже собрал основную информацию по клиенту, но ему остро не хватает знаний о своём конкуренте. Из анализа дополнительной информации у него должна сложиться картина, действительно ли всё так шоколадно, как говорит заказчик, и действительно ли существующий поставщик Это лучшее для них решение. Сергей думает, как получить такую информацию. И тут вмешиваются силы Вселенной, и информация сама визуализируется, что называется, под текущую задачу. Дело в том, что офис транспортной компании находится рядом с терминалом Череметьево, и из окна офиса можно видеть, как идёт процесс погрузки. И вот прямо сейчас... Перед глазами нашего героя брендированные «Газели» заказчика загружаются, кем бы вы думали, специалистами компании xxx Так, понаблюдаем. Прошло два часа, но погрузка не закончена. Опять перерыв. Уже три часа. Всё ещё никак. Сергей набирает номер клиента «Газели» И после стандартного приветствия рассказывает, что происходит у него перед глазами. «Пётр Петрович, вы знаете, засёк время. Вот уже четвёртый час ваши машины никак не могут разгрузить. Смотрю в окно, всё как на ладони. Четвёртый час. Вы обратите внимание, как компания XXX работает. У нас такая погрузка занимает максимум 20 минут. Клиент охает, ахает, крякает. и соглашается на повторную встречу. По результатам переговоров, компания меняет своего проверенного поставщика на транспортную компанию Сергея. Информация о ситуации клиента нужна для продаж как воздух, и каждый из её пунктов может стать решающим для победы в переговорах. Упражнение. Напишите список пунктов, говорящей информации, которая нужна для переговоров. Какую информацию из этого списка вы можете получить, готовясь к переговорам? Какую информацию можно получить только в общении с клиентом? Вопросы. Основной инструмент получения информации. Правильно поставленные вопросы позволяют получать нужную информацию об интересах клиента. и активно управлять ходом деловой беседы. Различают закрытые и открытые вопросы. Закрытые вопросы предполагают ответ «да» или «нет». Вы будете сотрудничать с нашей фирмой? Вы подпишете договор? Вы будете брать этот товар? Что обычно отвечают клиенты на такие вопросы? «Нет» или «я подумаю». Почему так происходит? Закрытые вопросы требует конкретного, однозначного решения. Правильное решение очевидно для нас, но совсем не очевидно для клиента. Используя закрытые вопросы, мы просто пугаем его. Ответ «нет» ничего не меняет в жизни, поэтому он позволяет покупателю остаться на известной, проверенной территории. Ответ «да» несет с собой определенные изменения. А когда цель не ясна, зачем нужны изменения? Закрытые вопросы представляют собой настоящее препятствие на пути к заключению сделки. Получив отрицательный ответ, мы теряем нить контакта с клиентом, а соответственно и возможность повлиять на его решение. Даже если клиент отвечает на закрытый вопрос «да», мы не можем получить важную информацию о нём. Продавец средней руки — «Вам нравится этот диван?» «Покупатель». «Да». Поставленный вопрос не даёт ответа на вопрос, почему клиенту понравился этот диван. То ли потому, что у него зелёная в горошек обивка, то ли потому, что он большого размера, то ли потому, что дёшево стоит. Получив долгожданный ответ «да», наш продавец начинает наугад рекламировать достоинства дивана. И оказывается... что зелёная в горошек обивка только раздражает покупателя, а понравилась ему форма дивана. Вычеркните 90% закрытых вопросов из своей профессиональной беседы. Используйте открытые вопросы. Они начинаются со слов «что», «какой», «как», «насколько», «почему» и предполагают получение развернутого ответа. «Какой из диванов вам больше нравится?» почему? Как нам лучше оформить договор? Что вас привлекает в нашем совместном сотрудничестве? Такие вопросы вынуждают клиента сказать хотя бы несколько слов. И эти несколько слов и дают нам зацепку для дальнейшей беседы. Иногда роль открытых вопросов выполняют следующие фразы. «Расскажите, пожалуйста, поподробнее». «Я недостаточно понял», Не могли бы вы пояснить? Уточните, пожалуйста, детали. Опишите дополнительные варианты. Вопросы играют очень важную роль на стадии установления контакта и сбора информации о клиенте. При подготовке к деловым переговорам сформулируйте для себя, какая информация о клиенте вам необходима, чтобы успешно заключить сделку. Напишите несколько вариантов вопросов, с помощью которых вы могли бы выудить нужную информацию. Торговому агенту важно в своей работе использовать также альтернативные вопросы. Они предоставляют собеседнику два или более вариантов ответа. Вы будете брать два или три вагона окорочков? Вам понравилась модель «А» или модель «В»? вам оформить заказ на 2 или 3 марта. Альтернативные вопросы позволяют вынести за скобки основной вопрос заключения сделки. Нужно ли приобретать данный товар? И сосредоточивают внимание клиента на деталях. Нам, в общем-то, всё равно, когда клиент хочет получить товар, 2 или 3 марта. Самое главное, что он оформит заказ. Какие вопросы может использовать продавец антидепрессантов? Вернёмся к нашему примеру из салона меховых изделий. Чтобы менеджеру грамотно отработать этап сбора информации, ему надо подготовить варианты вопросов, которые он задаст в процессе общения с клиентом. Вопросы должны быть открытыми или альтернативными. Для этого... продавцу важно выписать пункты говорящей информации и для каждого из них написать два 3 вопроса. Смотрите таблицу 3.1 в PDF-приложении к этой аудиокниге. Важно, чтобы вопросов было много, потому что если клиентка не ответит на один из них, в запасе будет ещё вариант. Давайте посмотрим, как будет выглядеть фрагмент продажи где менеджер проводит сбор информации о клиентке, которая ищет антидепрессанты в меховом салоне. Клиентка. «Молодой человек, скажите, пожалуйста, где у вас здесь антидепрессанты?» «Продавец». «Добрый день. У нас здесь всё работает на улучшение настроения. Сориентируйте меня, с чего лучше начать?» задаёт открытый вопрос. Клиентка. Хочу посмотреть норковые шубы. Продавец. Отлично. Норковые шубы очень элегантные и создают невероятно хорошее настроение своим владелицам. Какую задачу мы с вами должны решить? В каких ситуациях нужно хорошее настроение? Задает открытый вопрос. Клиентка с энтузиазмом. Да вы понимаете, моя соседка просто слов не хватает. Купила себе лисью шубу и теперь постоянно ко мне заходит и говорит, «Лиза, пойдёшь гулять? А в парк? А составь мне компанию в торговый центр». И прямо явно хочет показать мне, какая она важная и какая у неё новая шуба. Прямо бесит. Продавец. Понятно. Наша задача, чтобы соседка... А, как её имя? Клиентка. Ольга. Продавец. Ага. Ольга просто позеленела от зависти. И именно это поднимет вам настроение. Клиентка. Да-да. Продавец мысленно хвалит себя. Он провёл правильную диагностику выгоды. Продавец. Какой вариант будем рассматривать в первую очередь? Более экономный, средний или сразу шикарный? Задает альтернативный вопрос. Клиентка. Давайте начнём со среднего. Продавец. Отлично. У нас здесь порядка 40 моделей, которые точно вас порадуют. Давайте определим, какие вызывают больше всего положительных эмоций. И обязательно померяем каждую. Антидепрессивный эффект должен быть максимальным. Вы такая красотка, как можно печалиться. Использует позитивные фразы. Клиентка. Радостно начинает мерить шубки. Обратите внимание, что наш новичок из анекдота в начале главы исправился. Больше он не отказывает клиентам. Он задаёт уточняющие вопросы. В процессе разговора получает ответ на главный вопрос: какая выгода движет покупкой. Он использует аргументы о данной выгоды в процессе разговора. Продавец не вываливает все вопросы сразу, а вплетает их в диалог. В диалоге есть позитивные фразы, что тоже хорошо. Наш новичок большой молодец. Упражнение. Возьмите список пунктов говорящей информации, которые вы уже составили, и напишите для каждого из них варианты вопросов. Проверьте, все ли вопросы открытые или альтернативные. не затесался ли там предательским образом закрытый вопрос. Проверьте, есть ли там вопросы для диагностики выгоды клиента. Напишите примерный фрагмент разговора со своим клиентом, где вы собираете нужную информацию. Три приёма активного слушания. На этапе сбора информации нам надо внимательно слушать клиента, чтобы получить Точные данные. Есть три приёма активного слушания, которые помогут нам это сделать. Повторение фраз, переформулирование, уточняющие вопросы. Повторение фраз. Повторение фраз собеседника помогает добиться хорошего контакта и несёт сообщение «Я услышал то, что вы говорили, я вас внимательно слушаю», Мне интересно. Вернёмся к продаже антидепрессантов. Продавец. Мы с вами должны выбрать ту шубу, которая действительно вас порадует. Расскажите, пожалуйста, как вы планируете её носить. По особым случаям или каждый день? Задает альтернативный вопрос. Клиентка. Ну, не знаю. Соседка-то зовёт меня каждый день? То в магазин, то в парк. Или говорит «Пойдём в театр, мне одной скучно». Продавец «Так и говорит, одной скучно», — повторяет фразу клиентки. Клиентка «Да, ей скучно, поэтому она наряды всё время меняет, чтобы себя развлечь. И мне надо соответствовать». Продавец «Вам надо соответствовать», — повторяет фразу клиентки. «Расскажите, пожалуйста, а какая у неё одежда?» Клиентка, у соседки? Да так, шубка из лисы, но такая маленькая. Продавец, у неё маленькая лисья шубка, повторяет фразу клиентки. Значит, нам с вами нужна шикарная норковая шубка. Согласны, клиентка? Да. Переформулирование. Это повтор фраз своими словами. Переформулирование позволяет решить сразу две коммуникативные задачи — сохранить контакт и направить беседу в нужное русло. Для этого менеджер выбирает фразу, важную для процесса продаж, и возвращает ее клиенту, используя собственные слова. При использовании данного приема продавец может начинать фразы со слов «Если я вас правильно понял», «Если я вас правильно услышал», Иными словами, вы говорите... Для клиента данные фразы говорят о том, что его внимательно слушают, понимают. И это как раз то, что нужно. Данная атмосфера стимулирует рассказывать больше. Ситуация продажи. Клиентка. «Мне надо посоветоваться с мужем. Он у меня очень злится, когда я сама что-то крупное покупаю». Продавец. То есть он хочет, чтобы вы больше прислушивались к его мнению. Использует переформулирование. Клиентка. Да, такой капризный. Продавец. Здесь я его очень хорошо понимаю. Сам такой. Что бы он сейчас сказал, если бы был здесь? Клиентка. Ну, в принципе, я думаю, ему бы очень понравилось. Так-то он хочет, чтобы я хорошо выглядела. Но по цене это же не буханка хлеба. Продавец. Если я вас правильно понял, то по выбору модели он бы нас поддержал. Использует переформулирование. И мне очень нравится эта шубка. Выглядит волшебно. Подчёркивает вашу фигуру. Теперь дело за малым. Просто обсудить цену с мужем. Клиентка. Да. Умело слушая. И, расспрашивая клиента, продавец добивается серьезного преимущества. С одной стороны, получает больше детальной информации. С другой, вовлекает клиента в процесс покупки. Переформулирование также позволяет активно управлять продажей. Менеджер делает акцент на тех словах или фразах, которые необходимы ему для продвижения сделки. Вы обратили внимание... как с помощью приема переформулирования продавец снял вопрос согласования с мужем всей покупки. Уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы помогают получить детальную информацию, которая необходима для заключения сделки. Уточняющие вопросы задаются к свободной информации, которая есть в словах клиента. Таким образом... Беседа не выглядит как жёсткое анкетирование со списком пронумерованных вопросов, а воспринимается как комфортный диалог с заинтересованным слушателем. Например, клиентка говорит о своём муже. «В принципе, я думаю, ему бы очень понравилась эта шуба. Так-то он хочет, чтобы я хорошо выглядела. Но по цене это же не буханка хлеба». Тогда менеджер может задать, Несколько уточняющих вопросов к той свободной информации, которая содержится в сообщении. А что ему бы понравилось в этой шубе? А как он вообще реагирует на ваши покупки? Какие покупки его радуют? Какие покупки, по его мнению, помогают вам выглядеть отлично? Буханка хлеба — это совсем немного, До какого уровня цены покупки не надо согласовывать? Что мы с вами должны ему сказать, чтобы он одобрил покупку? Выбирая нужный уточняющий вопрос, продавец умело управляет ходом сделки и параллельно собирает нужную информацию. Приём уточняющие вопросы особенно выручает с малоразговорчивыми клиентами, которые очень скупо делятся информацией о себе. Постепенно включая их в диалог, продавец в комфортном режиме шаг за шагом получает нужные для себя ответы. Дополнительный бонус при использовании активного слушания. Мы рассмотрели приёмы активного слушания для сбора нужной информации о клиенте. Однако все перечисленные приёмы позволяют добиться ещё одного очень важного эффекта в продажах. Активно включаясь в беседу, клиент делает продажу себе самостоятельно. При этом самостоятельная продажа происходит быстрее, легче и приятнее. Активно включаясь в беседу, клиент делает продажу себе самостоятельно. При этом, самостоятельная продажа происходит быстрее легче и приятнее. Почему так происходит? Самая главная причина состоит в том, что для покупателя, как и для любого человека, наиболее правильными, важными и ценными являются собственные высказывания. Вы можете десять раз повторить, какая бомбическая шуба представлена в новой коллекции, но эти десять раз не смогут перевесить одной фразы, признесенный покупателем. Следуя данной логике, продавцу не стоит, как подорванному, болтать, не замолкая ни на минуту. Лучше, если он умело построить диалог таким образом, чтобы вовлечь клиентку в разговор, и она сама болтала без умолку и сама 10 раз описала все преимущества бомбической шубы в новой коллекции. Тогда Дальше не надо будет ни сомневаться, ни возражать, ни даже, возможно, согласовывать траты со своим любящим мужем. Продавец средней руки пытается убедить клиента в собственной точке зрения. Профессионально работающий менеджер помогает клиенту самому разобраться в собственных смутных предположениях. Он даёт ему возможность высказаться, обсудить плюсы и минусы решения о покупке, ставит нужные акценты и задаёт нужные вопросы. Отвечая на вопросы продавца, клиент сам приходит к выводу, что товар, которым он просто интересовался несколько минут назад, ему жизненно необходим. Для реализации самопродажи профессиональный менеджер использует сочетание приёмов активного слушания, повторения, переформулирование и уточняющих вопросов. упражнение. Потренируйте приемы активного слушания, повторение переформулирование уточняющие вопросы, сначала в дружеской, а потом в деловой беседе. Какие уточняющие вопросы вы можете использовать для своих малоразговорчивых клиентов? Наблюдение. Обязательно. Какой покупатель заинтересован в приобретении новой модели в большей степени. Тот, кто четыре раза обошёл вокруг изделия, два раза нежно погладил его, пять раз восхищённо посмотрел и три раза подсокал языком, или тот, кто вежливо, посмотрев на товар, равнодушно заметил. Мне нравится эта модель. Ответ очевиден. В процессе ведения переговоров Для нас очень важно понимать, что творится в душе покупателя. И наблюдение за невербальным поведением помогает решить данную задачу. Интонация, с которой наш собеседник произносит обычную фразу, расскажет о его настроении и самочувствии гораздо больше и точнее, чем самое пространное описание. Поза раскроет его намерения прежде, чем он о них начнет говорить, а выражение его лица сообщит о самых тонких переживаниях. Даже если клиент находится в ситуации повышенного контроля и пытается спрятать нервно стучащие пальцы, опытный наблюдатель увидит, что пальцы, да, перестали стучать, но в то же время под столом красноречиво задвигались пустившиеся в пляс ноги. Наблюдение позволяет собрать о клиенте максимально полную информацию и выбрать эффективную тактику заключения сделки. На что обратить особое внимание? Взгляд. Формула «глаза зеркало души» точно отражает тесную взаимосвязь между взглядом и внутренними переживаниями. Для опытного наблюдателя внезапно изменившееся выражение «глаз» Мимолетное движение бровей, взлет ресниц и появление блеска во взгляде скажут о намерениях клиента больше, чем все жесты вместе взятые. Максимально информативной, говорящей частью взгляда является размер зрачка, вернее, изменение его размера. Он меняется в зависимости от того, в каком настроении находится человек. Заинтересованное, возбужденное состояние приводит к увеличению зрачка, появлению блеска в глазах. Равнодушие, напряжение или недоверие вызывают уменьшение диаметра зрачка. Важно, что человек не в силах менять этот размер произвольно, поэтому даже натренированный клиент, не желающий ничем выдать собственных намерений, не сумеет скрыть важную информацию о себе от наблюдательного менеджера. Диаметр зрачка может увеличиваться в 4 раза по сравнению с обычным состоянием. Важным показателем степени заинтересованности клиента является продолжительность осмотра товара и количество взглядов, брошенных на него. Ценность этого показателя состоит в том, что он поддаётся количественному измерению. Так, продавец может смело расхваливать модель, которой клиент уделил пять минут своего времени и сдержанно отозваться о модели, на осмотр которой тот потратил лишь 15 секунд. Поза. Наш российский клиент испытывает высокое напряжение в процессе деловых переговоров, поэтому часто в начале беседы выбирает позу Наполеона, позволяющую ему чувствовать себя более уверенно. Закрытая поза несёт в себе послание «Я насторожен и пока присматриваюсь». Иногда она выражает несогласие с тем, что говорит собеседник, или даже недовольство. Если она усилена сжатыми кулаками, то внимательный наблюдатель поймёт, что собеседник не только держит оборону, но и готов, в случае чего, к бою. Ни в коем случае не продолжайте презентацию товара, если клиент находится в закрытой позе, иначе вы укрепите негативное отношение к информации, которую пытаетесь донести. Более того, примерно треть информации, воспринятой в такой позе, не усваивается собеседником. Наиболее простым способом выведения клиента из невыгодной для нас позы будет предложение что-нибудь подержать или посмотреть. Если вы предложите настороженному клиенту чашечку чая, ему придётся сменить позу Наполеона на другую, более открытую. Иногда помогает фраза «Давайте вместе посмотрим на…» Изменяя положение корпуса, клиент изменит и положение рук. Если мы видим, что закрытая поза является выражением несогласия с нашей точкой зрения, необходимо выяснить, чем недоволен наш клиент. Мы можем расспросить его или присоединиться к его переживаниям, озвучив противоположную точку зрения. Я считаю, что покупка крупной партии является выгодным вложением денег. Но есть и другие мнения. Давайте вместе обсудим, что может пойти не так. Для построения доброжелательного контакта Менеджеру ни в коем случае нельзя зеркалить закрытую позу клиента. Это будет усиливать психологическую дистанцию и нарушать контакт. Несмотря на все напряги и зажимы клиента, продавцу важно самому находиться в открытой позе. Руки и ноги не перекрещены, корпус тела направлен в сторону собеседника, ладони несколько развернуты к партнёру по общению. Открытая поза Считывается покупателем как сообщение «Я заинтересован и настроен на взаимодействие». Неудивительно, что в этом случае и клиент быстрее включается в разговор и лучше воспринимает нужную информацию. Жесты. Прикрывание рта и почёсывание носа. Ребёнок, который только что проговорился, выкрикивает «Ой!». и тут же закрывает рот ладошкой, как бы ставя преграду произнесённым словам. С возрастом этот жест модифицируется, становится более изощрённым, однако его значение остаётся прежним. Прикрывание рта отражает наличие у собеседника двух противоречивых желаний высказаться и остаться неуслышанным. Если клиент в процессе общения притрагивается ко рту или прикрывает его ладонью, это означает, что он по какой-то причине сдерживает собственные высказывания. В этом случае менеджер может помочь собеседнику разговориться, задав ему вопрос или обратив внимание на его позу с помощью утверждения. «Я вижу, вы не во всём согласны со мной». Аналогичную информацию о клиенте несёт жест прикосновения к носу. Он является завуалированным вариантом закрытого рта. Клиент, который почёсывает или поглаживает собственный нос, скорее всего, в данный момент находится в оппозиции по отношению к высказыванию менеджера. Жесты, используемые клиентом для прикрывания носа и рта, несут для нас важную информацию о его честности. Эти жесты показывают, что существует противоречие между тем, что говорит клиент, и тем, о чём он на самом деле думает. Не стоит верить тому, кто, почёсывая нос, сообщает. Мы обсудим условия сделки более подробно в следующий раз. Следующего раза не будет. Менеджер в процессе переговоров может бессознательно использовать эти жесты в ситуациях, когда не очень уверен в себе, или в той информации, которую предлагает клиенту. Удивительно, что подчас для оправдания прикосновения нос действительно начинает зудеть и чесаться. В чём бы ни была истинная причина, мы должны помнить, что этот жест отнюдь не способствует повышению доверия у наших клиентов. Прикосновение к уху. Почёсывание уха является облегчённым вариантом затыкания ушей. означает, что человек не хочет слышать того, о чём ему говорит собеседник. Такая реакция возможна, если клиенту стало скучно или он не согласен с нашей точкой зрения. В любом случае, менеджеру стоит выяснить, что в его речи вызывает подобное сопротивление. Это можно сделать с помощью вопросов. Как вы считаете? Как лучше сделать? Как решить эту задачу? подпирание ладонью подбородка Клиент подпирает ладонью щёку или подбородок. Если ему скучно, не интересно, и он борется с желанием заснуть. В этом случае ему, конечно же, необходима дополнительная опора в виде руки. Чем меньше клиент заинтересован в наших предложениях, тем больше его голова соприкасается с ладонью. Если вы проводите презентацию, а ваш клиент поддерживает ладонью собственную голову, вам стоит использовать один из приёмов, повышающих внимание собеседника. Возможно, информация очень сложная, и её надо упростить. Возможно, пришло время поговорить самому клиенту. А возможно, стоит прерваться и выпить чашку бодрящего кофе. Поглаживание подбородка. Жест поглаживания подбородка говорит о том, что клиент находится в стадии размышлений и рассматривает для себя возможные варианты. Для менеджера этот жест несёт важную информацию о том, что необходимо ещё раз спросить о сомнениях покупателя, выслушать их и привести доводы «за» и «против» относительно приобретения товара. В этом случае менеджер может сказать Давайте ещё раз взвесим все плюсы и минусы данного подхода. Этот подход надо обязательно обдумать. Что вы скажете? Для принятия решения ещё раз покажу, какие сложности у нас могут быть и какие выгоды мы получим по результатам. Положение головы. Если у вас дома живёт собака или кошка, вам хорошо известны ситуации, когда ваш любимец за всех сил пытается понять, о чём вы с ним говорите. В этот момент голова животного немного наклоняется в бок. То же самое происходит с заинтересованным клиентом. Когда корпус тела немного наклонён вперёд, а голова чуть-чуть повёрнута в бок, готовность клиента воспринять новую информацию максимальна. Именно в этот момент утверждение менеджера обладают наибольшей убедительной силой. Жесты эмоционального дискомфорта Помните старый анекдот про сумасшедшего, который на приёме у психиатра всё время стряхивал с себя несуществующих крокодильчиков? Выслушав жалобу больного, доктор возмутился. «Да перестаньте же стряхивать на меня ваших крокодильчиков!» Повторяющиеся жесты взаимодействия с собственным телом или предметами одежды говорят о том, что клиент испытывает определенное чувство тревоги, эмоциональный дискомфорт. Стряхивание мифических крокодильчиков позволяет дотрагиваться до своего тела. Эти движения заменяют функции поглаживания и помогают человеку справиться с внутренним напряжением. Многочисленные повторяющиеся жесты, собирание несуществующих ворсинок, Снимание и надевание кольца, почёсывание шеи, приведение в порядок одежды, верчение ручки или сигареты указывают на то, что клиент нуждается в поддержке. В таком состоянии он не готов в полном объёме воспринимать информацию о товаре и тем более принимать ответственное решение о заключении сделки. Многие торговые агенты, по примеру доктора из анекдота, заражаются тревожностью клиента и бессознательно повторяют его жесты. Другие занимают позицию свысока и демонстрируют покровительственную манеру общения. В любом случае, поведение менеджера не прибавляет уверенности клиенту и в некоторых случаях способствует формированию зависимости от мнения продавца. «Прекрасно!» могут воскликнуть некоторые работники сбыта. «Это как раз то, что нам нужно!» Действительно, отдельным клиентам, находящимся в таком состоянии, можно навязать своё мнение. Но при заключении сегодняшней сделки у них останется неприятный осадок, который завтра будет препятствовать выгодному сотрудничеству. Чтобы помочь клиенту справиться с состоянием неуверенности и внутреннего дискомфорта, менеджер может использовать несколько приёмов. Одним из наиболее безопасных и часто применяемых является разговор ни о чём. Обсуждение погоды, самочувствие клиента, курса доллара и достоинств новой пепельницы помогает собеседнику прийти в себя и собраться с мыслями. Более подробное расспрашивание также даст возможность менеджеру установить доброжелательную атмосферу, а собеседнику позволит поделиться переживаниями, которые его волнуют в настоящий момент. В этом случае особенно важной становится искренняя и заинтересованная интонация, с которой продавец задаёт вопросы покупателю. Часто клиенты заставляют нервничать опасения, что его обманут, обведут вокруг пальца. В этом случае продавцу нужно открыто изложить свои намерения, ещё раз описать возможные варианты сотрудничества и как можно подробнее остановиться на том моменте, который больше всего волнует клиента. Иногда для начала подходит такая фраза. Некоторые клиенты порой опасаются, что заключат не очень выгодную для себя сделку. Я думаю, эти опасения беспочвенны. Мы сможем с вами сотрудничать только в том случае, если условия будут выгодны как для вашей, так и для нашей стороны. Иногда менеджеру стоит поделиться собственными ощущениями и переживаниями. Это позволит не только клиенту, но и ему самому справиться с возникшим напряжением. Например, «Я очень волнуюсь. Мне хотелось бы как можно лучше осветить все преимущества товара. В то время, когда я готовился к встрече, я чувствовал себя напряжённо. Но теперь, когда мы познакомились... Спокойствие опять вернулось ко мне. Ну и, конечно же, одним из надёжных способов прибавить уверенности клиенту будет искренняя похвала. Позитивно отзываясь об офисе клиента, его пиджаке или секретарше, мы демонстрируем своё хорошее отношение, создаём доброжелательную атмосферу, позволяющую справиться с эмоциональным дискомфортом. жесты нетерпения. Если клиент постукивает пальцами по столу, ерзает на стуле, притоптывает ногами или посматривает на часы, то тем самым он сигналит окружающим о том, что его терпение заканчивается. Многие торговые агенты пугаются таких проявлений невнимания к себе и стараются в оставшееся время, пока собеседник делает вид, что слушает, выложить всю оставшуюся информацию. напрасный труд. Желание ускорить процесс обработки заставляет продавца говорить поверхностно, сбивчиво, что еще больше подстегивает нетерпение клиента. Руководитель одной из крупных фирм поделился своим опытом выпроваживания нерадивых посетителей. «Я ему жестко говорю, у тебя есть три минуты», и пододвигаю к нему часы. Тех, кто начинает нервничать, бубнить и заикаться, я даже не слушаю. и через три минуты они покорно покидают мой кабинет. Обычно клиент проявляет нетерпение в трёх основных случаях. Если с ним неправильно договорились о временных рамках деловой беседы. Например, продавец сказал, что его визит не займёт больше 10 минут, а на самом деле беседа продолжается уже 25. Не стоит обманывать клиента. Небольшая продолжительность визита — может помочь договориться о встрече, но внимание клиента будет рассчитано именно на 10 минут. Последние 15 минут вам придётся иметь дело с нетерпеливым, а порой и раздражённым клиентом, думающим не о товаре, а о том, как бы побыстрее от вас избавиться. Если клиенту не удаётся сосредоточиться на теме обсуждения из-за собственных забот и переживаний. В этом случае... Менеджеру следует перейти на ту тему, которая волнует клиента в данный момент, подробно расспросить его и выразить сочувствие и поддержку. Это поможет клиенту вернуться к обсуждаемому предмету разговора. Если предложения менеджера не затрагивают интересов клиента. Обычно это происходит, если торговый агент неправильно оценил клиента, в данный момент тот не нуждается в его товаре, или... если продавец не смог в течение деловой беседы осветить те преимущества, которые получит покупатель в результате заключения сделки. Менеджер может неосознанно демонстрировать нетерпение, если клиент принял принципиальное решение о покупке и занят оформлением документации, или если он оценивается как неперспективный и задерживает продавца разговорами о погоде. Жесты нетерпения ясно покажут покупателю, что он нужен торговому агенту только для того, чтобы оплатить товар. Какому клиенту это понравится? Жесты превосходства. Для некоторых менеджеров серьезной проблемой является необходимость налаживать контакт с клиентом, демонстрирующим собственное превосходство. Обычно таких видно издалека — Почёткой походки, прямой осанке и приподнятому подбородку. Задранный подбородок помогает сохранять высокомерный взгляд, который в свою очередь красноречиво говорит о том, кто здесь самый главный. Для подчёркивания собственной значимости хорошо подходят жесты с вытянутым указательным пальцем. Клиент может использовать указывающий перст для конкретизации своих слов. и указывать на товар, о котором говорит, или на менеджера, которому предъявляет определенные требования. В этом случае указательный палец позволяет зрительно подчеркнуть наличие дистанции между клиентом и товаром, и тем более между клиентом и продавцом. О критическом отношении или даже несогласии своего владельца говорит указательный палец, если он используется в позе поддержания головы. Усилить свои позиции, а заодно и зрительные размеры, можно с помощью позы руки в боки. Руки, поставленные на бёдра, делают человека шире, а значит, и сильнее. Иногда для подчёркивания собственного превосходства используются различные предметы — портфели, сумки, зонтики, бумаги и мелкие безделушки, расположенные рядом с владельцем. Такое расширение территории — позволяет её владельцу чувствовать своё преимущество перед теми, чья территория не так обширна, как его собственная. Менеджеры, которые испытывают сложности в общении с клиентами, подчёркивающими собственное превосходство, часто бессознательно прибегают к двум неэффективным тактикам. Первая — определяется занимаемой продавцом позиции снизу. Общаясь из данной позиции, торговый агент начинает заискивающе смотреть на покупателя, сутулиться и просительно улыбаться. Это позволяет клиенту расправить плечи и почувствовать собственную значимость. Однако убедительность воздействия на клиента из позиции снизу резко снижается даже при использовании эффективных приемов общения. Другая тактика связана с занимаемой продавцом позиции сверху. Торговый агент начинает использовать те же жесты, которые только что демонстрировал наш клиент. Он распрямляется, увеличивая тем самым свой рост на пару сантиметров, добавляет высокомерие в собственный взгляд, вздёргивает подбородок. Иногда для укрепления своих позиций использует позу Наполеона или позу руки в боки Обычно такая конфронтация не приводит ни к чему хорошему. Клиент либо предпочитает не связываться и не вступает в контакт с продавцом, либо начинает нападать на менеджера, чтобы доказать собственное преимущество. Удивительно, что такого рода клиенты отчаянно нуждаются в подчёркивании собственной значимости, так как в глубине души они недостаточно уверены в себе. Возможно, бессознательно они руководствуются следующим утверждением — Если я не буду показывать, какой я важный, никто и не будет общаться со мной, как со значительным человеком. С клиентом, стремящимся к самоутверждению, можно использовать приёмы, помогающие ему оставаться на высоте. Мы можем подчеркнуть его значимость такими фразами. Для нас очень важно мнение такого солидного, знающего, опытного и так далее клиента, как вы. То, о чём вы говорите, очень интересно — Не могли бы вы подробнее осветить этот вопрос? Мы можем дать ему возможность почувствовать собственное превосходство, если предложим роль с высоким статусом. Например, что бы вы стали делать, если бы стали президентом компании? Как бы вы посоветовали нам поступить, если бы были управляющим банком? После этого стоит внимательно выслушать все соображения клиента, какими бы бестолковыми они ни казались на первый взгляд. При этом важно наблюдать за тем, как меняются движения клиента. Скорее всего, мышцы спины и шеи немного расслабятся, а выражение лица станет более доброжелательным и заинтересованным. Ведь теперь ему не нужно держать оборону перед тем, кто и так видит, какой он важный человек. Упражнение. Поговорите с любым собеседником в течение одной минуты. Сколько жестов и микродвижений вы уловили за эту минуту? Внимательный наблюдатель легко зафиксирует за это время минимум 10 микродвижений. Снимите ваше общение с клиентом на камеру. Выключите звук. Какие микродвижения вы видите? Как вы сами реагируете на них? Внимание! Подпишитесь на мой телеграм-канал «Как продать слона» Ася Барышева, чтобы получать много интересной информации, а также быть в курсе полезных событий. Буду рада. Глава 4. Презентация товара. Директор парашютной школы подходит к начинающему инструктору и с мягкой приветливой интонацией говорит. «Очень часто... Люди после своего первого прыжка буквально влюбляются в небо, в это сказочное ощущение свободного полёта. И по прошествии многих лет, завершая свой земной путь, просят похоронить их возле того места, где они испытали эти бесподобные переживания. И это большое кладбище возле лётного поля и есть то место. Дальше директор меняется в лице и грозным голосом добавляет. Вот именно так подробно всё это и надо объяснять. А то у вас уже три группы разбежались, потому что вы им говорите, что это кладбище парашютистов нашей школы. Основной закон презентации. Несмотря на немного мрачный характер анекдота в эпиграфе, в нём хорошо отражается основной закон презентации. Чтобы продать товар, надо делать акцент на позитивных изменениях, эмоциях и результатах, которые получает клиент. Надо делать акцент на выгодах, которые важны для него, а не просто предоставлять информацию о продукте. Основная выгода клиентов парашютной школы — яркое запоминающееся переживание полёта, потрясающее визуальное впечатление, ощущение риска и победы, концентрированный адреналин — перед прыжком и сплошной дофамин в результате удачного приземления. Директор парашютной школы абсолютно прав. Для продажи курса надо рассказывать именно об этих выгодах. Короче, грамотная презентация — это продажа выгоды, продажа тех позитивных изменений, которые важны для клиента. Грамотная презентация — это продажа выгоды. Следуя данной закономерности, нам важно не просто поделиться с клиентом нужной информацией, описанием товара, но и охарактеризовать товар с учётом взглядов клиента, его потребностей и жизненных задач. Такой подход резко усложняет нашу работу. Более того, если мы просто сформулируем выгоду, которую получит типовой покупатель, этого будет тоже недостаточно. потому что разные клиенты могут видеть в нашем товаре разные выгоды. То есть нас с вами поджидает двойная сложность. Нужен не один самый убойный аргумент, а несколько самых убойных аргументов, чтобы можно было влиять на клиентов, у которых разные приоритеты и разные жизненные ситуации. Давайте рассмотрим простой пример. У нас есть один продавец и одна стиральная машина. Меняются только клиентки. Клиентка А живёт одна с двумя маленькими детьми, которые, как и все дети, достаточно быстро пачкают одежду. У неё небольшая зарплата, и ей приходится много работать, чтобы обеспечить себя и детей. Что больше всего интересует нашу клиентку в стиральной машине? Скорее всего, то, насколько чисто машина будет стирать бельё, сколько времени... которого и так не очень много будет занимать стирка, и сколько денег, которых тоже не столь много, потребует данная покупка. Какие выгоды хочет получить клиентка А? Чистое бельё, экономию времени и, по возможности, экономию денег. В этот же магазин приходит клиентка Б интересуется той же машиной. Она не работает, сидит дома, муж её хорошо обеспечивает. Детей пока нет, поэтому клиентка Б занята оформлением дома и постоянным приёмом гостей. Её главный интерес — поразить своих друзей эксклюзивными покупками, подчёркивающими достаток семьи. За что платят деньги клиентка Б при покупке стиральной машины? За престиж, за статус, за возможность быть в кругу тех, кто может себе позволить. Клиентка c работает закупщиком в сети магазинов бытовой техники. Она закупает стиральные машины почти каждый день. Её ключевой интерес — произвести закупку тех товаров, на которых её компания сможет хорошо заработать, быстро продать, поставить хорошую наценку и получить позитивные отзывы розничных клиентов. Наши клиентки интересуются одним и тем же товаром. но мотивы, которые заставляют их платить деньги, разные. Соответственно, и продавцу надо подбирать для них разные аргументы. Так, фраза «Эта машина дёшево стоит» будет работать за покупку для клиентки А, но сильно насторожит клиентку Б, ориентированную на престиж и статус. Аргумент «Это одна из самых престижных моделей сегодня» заинтересует клиентку Б, но будет абсолютно не интересен клиентке C, если за ним не последуют цифры о спросе, скорости продаж и наценки, которую можно поставить на данную модель стиральной машины. Таким образом, для эффективной работы с разными клиентами необходимо продавать ту выгоду, которая важна конкретному покупателю. Продавать выгоду заточенную под ситуацию клиента непросто. Если мы продаём только товар, то нам надо перечислить характеристики и всё. Если же мы продаём выгоду, позитивные изменения, важные для клиента, нам нужно описать, как товар изменит жизнь клиента. Это намного сложнее. Если мы продаём просто товар, нам не требуется особенно собирать информацию о клиенте, ведь товар один и тот же. Если же мы продаём выгоду, Нам надо собрать много детальной информации, потому что аргументация для разных клиентов будет разной. Это требует других профессиональных навыков. Однако если мы разберёмся с этой двойной сложностью, мы сделаем большой рывок в своих продажах. Продавцы, заточенные на интересы клиента, делают большие обороты, быстрее заключают сделки и легче получают серьёзные контракты. потому что они подбирают для своего товара именно те аргументы, которые интересны конкретному клиенту. Эти аргументы бьют точно в цель и эффективно стимулируют на заключение сделки. Для эффективной работы с разными клиентами необходимо продавать ту выгоду, которая важна конкретному покупателю. Поэтому здесь уж выбор за нами. Или простая жизнь, но низкие продажи, или высокие продажи, но придётся немного заморочиться. Вы что выбираете? Пример лучшего продавца компании. В сети магазинов по продаже бытовой техники работает лучший продавец Николай. Он пришёл в компанию пять лет назад зелёным юнцом, который очень любил технику, но совершенно не знал, как подступиться к клиентам. Вначале он пытался очень подробно рассказывать о каждой модели любому клиенту. «Это же так интересно!» Но покупатели сохраняли внимание к сложной информации пару минут, потом скучнели, бледнели и пятились к выходу со словами «Спасибо, надо подумать». Тогда Николай сменил тактику. Он стал рассказывать о технических деталях только тем клиентам, которые сами задавали вопросы. Для активных клиентов эта тактика работала. Но вот беда, таких продвинутых покупателей было мало. Продажи были низкими. Николай не понимал, что же делать. Рассказываешь много — плохо. Ничего не рассказываешь — тоже плохо. Как быть? Что надо сделать, чтобы повысить продажи? Николай поделился своей проблемой с опытным менеджером, который на тот момент демонстрировал лучшие результаты. Менеджер, понимающе выслушал жалобы новичка и посоветовал сделать так. «Ты зря перестал рассказывать о товаре. Ты же отлично в нём разбираешься. Просто тебе надо уменьшить количество информации. Люди устают долго слушать. Скажи три аргумента о товаре, а потом спроси. Вот вы хотите купить стиральную машину? Чтобы мне подобрать нужную модель, скажите, как должен выглядеть идеальный вариант». Прямо задай этот вопрос. И внимательно послушай. Чтобы они тебе картинку нарисовали, как изменится их жизнь. А дальше всё просто. Подводишь их к нужной модели и рассказываешь именно их же словами, как изменится их жизнь. Коля стал пробовать. Одна клиентка, когда он задал вопрос, «Вот вы хотите купить стиральную машину? Чтобы мне подобрать нужную модель, скажите, как должен выглядеть «Идеальный вариант». Очень быстро ответила. «Идеальный вариант?» «Когда я не трачу два часа на стирку, а ложусь спать хотя бы в 11 часов. Пока я сплю, машинка тихо стирает. А утром я могу поспать лишних 15 минут, потому что не надо ничего гладить. Я достаю сухое бельё, одеваю детей, и мы идём в садик. Дети чистые и ухоженные. А я могу наконец-то выспаться». В тот день... Николай продал свою первую стиральную машину с учётом выгод клиента. И это была одна из самых дорогих моделей. Ключевой аргумент, который произвёл магическое действие на покупательницу, был «берите эту модель, и вы, наконец-то, сможете выспаться». Теперь Николай нередко становится лучшим продавцом месяца, и он часто задаёт своим покупателям вопрос «Расскажите, пожалуйста, а как должен выглядеть идеальный вариант. Основные выгоды клиентов. Наверное, невозможно перечислить все потребности, желания и мечты, которые клиенты реализуют за счёт покупки товаров. Однако существуют типовые выгоды, ради получения которых покупатели готовы расстаться со своими деньгами. Давайте разберём наиболее распространённые выгоды. «Получение прибыли». Этот мотив руководит большинством корпоративных клиентов. Стремление увеличить прибыль является основой выживания любого бизнеса, поэтому данный мотив входит в плоть и кровь любого закупщика, работающего в сфере B2B — «бизнес для бизнеса». Менеджер, который может убедительно показать, каким образом его товар способствует повышению доходов, это как раз тот человек, которого с нетерпением ждут многие предприниматели. Фраза «этот шампунь поможет вам заработать, давайте подсчитаем сколько» намного сильнее для клиента, ориентированного на прибыль, чем фраза «в состав этого шампуня входят специальные добавки для ухода за волосами». Выгода получения прибыли может иметь разные варианты. Увеличение потока клиентов, повышение наценки, снижение себестоимости, изменение эффективности — в конечном итоге это всё промежуточные этапы для получения хорошего дохода. Подробнее об особенностях продаж в секторе B2B будем говорить в главе 6. Экономия времени. В наше время, когда всё вокруг так быстро меняется, большое значение приобретает такой мотив, как экономия времени. Время — деньги. Таким девизом руководствуется значительное количество не только деловых людей, но и домохозяек, которым вроде бы особенно некуда спешить. Подчёркивая именно это преимущество товара, мы помогаем клиенту понять, каким образом он сможет достичь больших результатов за короткий промежуток времени. Если мы продаём транспортные услуги, то подчеркнуть экономию времени для компании можно таким образом — Наша схема транспортных перевозок максимально экономит ваше время. «Сегодня отправили, завтра получили», и вы уже начинаете зарабатывать на доставленном товаре. Если мы продаём транспортные услуги домохозяйке, которая переезжает на дачу, то фраза будет немного другой, но выгода останется прежней. Наша схема транспортных перевозок максимально экономит ваше время. «Сегодня оставили заказ, завтра вещи уже на даче». и ваш отдых начался. Красота. Если вы торгуете товаром, одно из основных предназначений которого заключается в том, чтобы делать самого человека и окружающий его мир красивым, изящным, элегантным, изысканным, оригинальным, сексуальным или просто привлекательным, вы должны быть специалистом по разогреванию приятных ощущений. В ткань, из которой сделано это платье, вплетены специальные волокна, придающие ему матовый оттенок. Это позволит вам всегда выглядеть эффектно и элегантно. Вы будете чувствовать себя королевой на любой вечеринке или званом приёме. Удовольствие. Не так уж часто покупатели признаются в том, что приобретают какой-нибудь товар не ради пользы, а ради простого удовольствия. Вместе с тем, глаз опытного продавца всегда заметит признаки этого мотива по невербальному поведению покупателя. Радостное выражение лица, глуповатая улыбка, порозовевшие щёки, бережное поглаживание понравившейся вещи. Эта статуэтка не предназначена для каких-то практических целей, но она сделана для того, чтобы приносить людям радость. Поместив её в своей комнате, вы сможете наслаждаться её присутствием и получать удовольствие. Комфорт. Комфорт — мотив, который заставляет покупателей тесно взаимодействовать с товаром. Если такой покупатель выбирает одежду, то основной вопрос, на который он ищет ответ, будет следующим. «Как я себя в ней чувствую?» «Не стесняет ли она моих движений?» При покупке офисной мебели решающим аргументом может стать мягкость обивки. Стремление к удобству и комфорту заставит клиента заплатить достаточно высокую цену в том случае, если он сможет прочувствовать на собственной шкуре данные преимущества товара. В работе с таким клиентом нам просто необходимы вопросы типа «Как вы себя чувствуете?» Какое положение для вас более комфортное? Как вы ощущаете, мешает вам этот выключатель или нет? Продавец офисной мебели в беседе с руководителем может усилить ощущение комфорта, используя такую фразу. Представьте себе, вы приходите в свой кабинет. Вам надо столько всего сделать, вам должно быть комфортно. Вы садитесь в кресло и чувствуете, какое оно мягкое и удобное. Это ощущение даст вам возможность полностью сосредоточиться на работе. Практичность. Все клиенты хотят приобретать надёжный и качественный товар. В то же время существуют покупатели, для которых соображение практичности занимает ведущее место при заключении сделки. Многие российские потребители, благодаря постоянной борьбе за выживание, получая зарплату, которой хватает только на то, чтобы свести концы с концами, или вовсе не получая ничего, озабочены в основном тем, чтобы вещь была надёжной и практичной. Некоторые клиенты, реально смотрящие на ситуацию, сделали соображение практичности стилем своей жизни. Они просто не могут позволить себе шампунь на 3 рубля дороже, чем везде, или автомобиль, у которого слишком много ненужных прибамбасов. Для таких клиентов важнейшим аргументом становится подсчёт экономии. Их решимость хорошо стимулирует различные скидки и распродажи. А менеджер с калькулятором в руках, подсчитывающий, какую экономию они получат за месяц, за год или вообще в целом, становится лучшим другом и доверенным лицом. Здоровье. Здоровый образ жизни — течение, которое вовлекает в себя всё новых и новых потребителей. Сегодня стремление сохранить и укрепить собственное здоровье становится мощным стимулом приобретения различных полезных товаров и услуг. Чтобы завоевать внимание потребителя, подчёркиваются такие качества, как экологически чистый, натуральный, природный, укрепляющий, витаминизированный и другое. Если вы хотите усилить оздоровительный эффект, который несёт ваш товар, вам необходимо делать акцент на хорошем самочувствии, энергии, работоспособности, позитивных ощущениях и долгих годах счастливой жизни. Например, в состав наших леденцов входит витамин X, который, соединяясь в крови с миндокоралловой кислотой, благоприятно воздействует на печень, а она, в свою очередь, нормализует работу селезёнки, в результате чего наша жизнь удлиняется на 6,5 лет. Давайте я подробнее расскажу вам об этих исследованиях. Хорошее отношение. Мы все заинтересованы в том, чтобы окружающие нас люди хорошо к нам относились. Особенно важным для нас — является позитивное отношение значимых людей. Поэтому иногда мы совершаем покупки ради того, чтобы сделать что-то приятное для близкого человека. Иногда сознательно, и тогда мы покупаем вещь в подарок, а иногда неосознанно. Тогда мы придумываем различные рационализации о необходимости в хозяйстве. Продавец, помогающий выбрать подарок для ребёнка, может сказать, «Эта игрушка понравится вашей дочке». и когда она будет играть с ней, то будет чувствовать, что мама любит её. Он может привлечь на свою сторону затюканного мужа, который по требованию жены присматривает микроволновую печь. Иногда женщинам важно чувствовать, что мужья заботятся о них, выполняя их просьбы. Мотивом получения хороших отношений может руководствоваться и серьёзный клиент. Директор по маркетингу ведёт переговоры с рекламной компанией. Основной вопрос, на который он хотел бы получить ответ, такой. Понравится ли этот дизайн генеральному? Одобрит ли он мою работу? Рассеянно кивая в ответ на заверение менеджера рекламной фирмы «Ваш каталог привлечёт новых клиентов», заказчик никак не может принять окончательного решения именно потому, что до сих пор не получил ответа на свой основной вопрос. Надо срочно добавить аргумент, Мы общались с вашим генеральным директором. Мне показалось, что он обожает яркие нестандартные решения в дизайне. Он точно оценит вашу детальную проработку макета». «Фу, наконец-то!» Директор по маркетингу кивает в ответ. Самобытность. Два противоречивых стремления руководят нашими действиями. Мы хотим быть как все. Это придаёт уверенности и защищённости. И в то же время... не похожими на других. Каждый заинтересован в том, чтобы в нём видели личность с особыми неповторимыми качествами. Клиенты, стремящиеся купить самовыражение, реализацию своих способностей, будут благосклонно реагировать на такие слова и фразы, как «эксклюзивный», «неординарный», «в единственном экземпляре», «подчёркивает ваш стиль», «поможет достичь того, чего вы хотите». Престиж. Вы когда-нибудь покупали вещи для того, чтобы выглядеть более значимым, обеспеченным, преуспевающим или солидным? В нашем обществе в любой социальной сфере заложена определённая иерархия, и все мы в большей или меньшей степени хотели бы занимать в ней комфортное для нас место. Причём для одного важно быть владельцем крупной компании, для другого — обладателем редкой книги, а для третьего — завсегдатаем рок-н-ролльной тусовки. Существуют вещи, основное предназначение которых состоит в подчёркивании статуса и престижа их владельца. Например, ручка «Паркер» или одежда от «Версачи». И, конечно, основными потребителями такой продукции становятся клиенты, для которых очень важен собственный статус. Вместе с тем... Клиента, ориентированного на престиж, на повышение собственного статуса, мы можем встретить и при покупке обычных вещей. Продавцы бытовой техники, реализуя товар повседневного спроса, часто слышат от покупателей вопрос, а какой телевизор, пылесос, утюг самый лучший? Пусть я не президент гольф-клуба, пусть у меня нет яхты и я не член рок-н-ролльной тусовки, но пылесос у меня самый лучший. клиент ориентированный на получение престижа с помощью нашего товара, будет внимателен к таким словам и фразам, как «престижный», «эксклюзивный», «самый лучший», «последняя модель», «для солидных покупателей», «показатель успеха». При обсуждении цены не стоит говорить «это дёшево», ведь часто одним из показателей престижности товара или услуги является как раз их цена. Иногда бывает выгодно подчеркнуть высокие цены, ведь знающие люди смогут оценить вашу покупку. Некоторых покупателей, хронически обеспокоенных сохранением собственного статуса, можно увидеть издалека. Обычно они одеты в самую дорогую одежду, которую позволяет их социальное положение, держатся несколько высокомерно, оценивающе смотрят на менеджера, демонстративно морщатся при виде товара, которых, по их мнению, относятся к разряду «дешёвки». Такая манера пугает некоторых продавцов, заставляет их чувствовать себя неуверенно. Не стоит бояться таких клиентов. Обычно под маской самого лучшего скрывается одиночество и отчаянное желание любви. Упражнение. Напишите перечень выгод, которые заключены в вашем товаре. Обычно в каждом товаре содержится 3-5 выгод. В вашем точно есть три выгоды. Какие они? Какие позитивные изменения происходят с вашим клиентом, когда он покупает ваш товар? Нарисуйте диаграмму, в которую входят все категории ваших клиентов. Укажите, какой процент по вашим ощущениям соответствует каждой категории. Вырежьте 10 карточек и напишите на них те выгоды, которые мы рассмотрели. Расставьте по степени значимости мотивы, которые будут влиять на ваше решения при покупке яхты, обеденного стола, мебели, джинсов, интересной книги. Возможно, вами будут руководить мотивы, которые мы не рассматривали. Напишите их на дополнительных карточках. Учитывая структуру вашего мотивационного поля, какие аргументы окажут на вас наибольшее воздействие. Самый важный приём для продажи — характеристика, выгода. Теперь мы знаем, что нам надо не просто описывать товар, не просто хвалить цену и качество, а говорить о тех позитивных изменениях, которые клиент получит благодаря приобретению товара. Именно такие аргументы цепляют внимание, усиливают заинтересованность и помогают сделать большие продажи. Чтобы соединить интересы клиента с конкретной информацией о товаре, используем приём «Характеристика выгода». Приём выстраивает логическую связь между характеристиками товара и теми выгодами, которые получит клиент. Формула следующая. свойство товара. Связующая фраза. Выгода клиента. Связующие фразы могут быть такими. «Это позволит вам...» Это даст вам возможность? Вы получите? Для вас это означает? Например, если мы работаем с корпоративным клиентом, то ключевыми выгодами являются интересы, связанные с получением дохода. Делаем акцент на данные выгоды. Этот обеденный сервиз сделан из высококачественного фарфора 377-12, произведенного в провинции Суперфарфоровка, свойства товара. Введение данной модели в ваш ассортимент позволит вам, связующая фраза, расширить круг клиентов и повысить продажи магазина. Выгода. Этот плащ выполнен из новой ткани со специальным покрытием. Плащ выглядит очень эффектно, привлекает многих клиентов, свойства товара. Это значит, что вы можете, связующая фраза, Поставить максимальную наценку в вашем торговом зале. выгода Это стиральная машина-новинка. У неё есть три новые функции. Мигающий маячок, дополнительный переключатель режимов и перламутровые ручки — свойства товара. Поэтому вы получаете, связующая фраза, мощное конкурентное преимущество. Пока данной модели нет ни у кого в регионе, Все клиенты будут покупать её только у вас. Выгода. Если мы работаем с розничным клиентом, выгоды будут связаны с позитивными жизненными изменениями, важными для большинства покупателей. Этот обеденный сервиз сделан из высококачественного фарфора 377/12, произведённого в провинции Суперфарфоровка. Посмотрите, Какая оригинальная форма чашек — свойства товара. С таким сервизом вы сможете, связующая фраза, собирать самые шикарные приёмы. Ваши гости оценят стиль и красоту обеденного стола. Выгода. Этот плащ выполнен из новой ткани со специальным покрытием. Плащ выглядит очень эффектно. Свойство товара. Как только вы его наденете, вы станете здоровым. связующая фраза, центром притяжения мужского внимания. Прямо беспокоюсь за мужчин, которые попадутся вам на пути. Выгода. Это стиральная машина-новинка. У неё есть три новые функции — мигающий маячок, дополнительный переключатель режимов и перламутровые ручки — свойства товара. Поэтому ваша жена, связующая фраза, наконец-то получит больше свободного времени — Она сможет потратить его на заботу о вас и о детях. Вы тоже будете чувствовать себя более спокойно и комфортно. Выгода. Используйте данный приём для презентации своего товара. Выберите самые главные характеристики, которые помогают клиенту получить нужные выгоды. Составьте логичные аргументы, из которых будет понятно, как эти выгоды — могут быть получены. Если сам товар является обычным, то, возможно, покупатели выбирают вас в качестве своего поставщика, потому что им нравится, как работает ваша компания. Тогда важно переформулировать её характеристики в выгоды клиента. Что даёт ему надёжность вашей компании? Что значит, что у вас быстрая доставка? Как меняет жизнь покупателя ваша консультация? И вообще, что это значит, что вы лидеры рынка и у вас 20-летний опыт работы? Как внедрить грамотный подход? Обращение к выгоде покупателя является универсальным средством продаж. Менеджер, умеющий точно диагностировать выгоды клиента, заключает сделки легко и непринужденно. Чтобы и нам с вами внедрить данный подход и получить хорошие результаты, необходимо внести несколько изменений в свою работу. Важно прописать серию вопросов, с помощью которых вы будете проводить диагностику интересов клиента. Не стоит надеяться на авось, и не надо рассчитывать, что всё получится само собой. Вопросы упадут с неба, как только появится клиент. Необходимо сесть и написать список последовательных вопросов, которые помогут продать покупателю позитивные изменения в его жизни. Ещё раз проанализируйте, достаточно ли тех вопросов, которые вы используете сейчас для понимания потребностей покупателя. Дают ли они возможность определить, о чём клиенту интереснее слушать? Об экономии денег, об экономии времени или о том, что жена станет его больше любить, если стиральная машина будет куплена прямо сейчас? Если вопросов недостаточно, расширьте ваш список. Пусть вопросов будет много, это не страшно. Чем больше вопросов, тем больше у вас вариантов собрать нужную информацию для продажи выгоды. Надо заготовить несколько описаний товара с учётом типовых выгод потребителей. Хотя все люди разные и бывают мотивы, о которых даже в фантастических романах не пишут, всё же большинство... Выбирает товар, руководствуясь стандартными интересами. Каждый товар обычно удовлетворяет 3-5 потребностей. И в вашем товаре, я уверена, содержится как минимум 3 выгоды, важные для ваших покупателей. Соответственно, под каждую выгоду у вас должна быть мини-презентация. Опять же, не стоит надеяться на озарение, которое придёт к вам в процессе работы с клиентом. Озарение придёт, только если вы сядете и всё сделаете. Вам обязательно нужна яркая, сочная мини-презентация, а не вот это вот всё, монотонная жвачка с рассказом про качественный товар по хорошей цене. Тем более, теперь мы знаем, как это сделать. У нас же есть приём «Характеристика выгоды». Необходимо натренировать заготовленные фразы. Каждую мини-презентацию Надо натренировать, чтобы она звучала спокойно, уверенно и выразительно. Обычно для этого нужно 10-15 повторений. Только не говорите мне, что готовиться и заучивать презентацию не надо, потому что заученная речь звучит неестественно. В моих проектах мы всем отделом продаж всё время тренируем грамотные фразы. Сначала они звучат коряво и не очень естественно, потом более уверенно, а после пяти-семи повторений спокойно и выразительно. Так что здесь существует обратная зависимость. Чем больше повторений, тем больше естественности и непринуждённости. Составленные мини-презентации надо повторить не один-два раза, а 10-15. Тогда они запомнятся и перейдут в разряд автоматизма. В процессе общения Запомнившиеся фразы автоматически помогут вам в продажах. Не стоит надеяться на озарение. Озарение возникает в приятной, комфортной обстановке. Можете ли вы похвастаться тем, что у вас масса времени при разговоре с клиентом, чтобы придумать нужную фразу? А можете ли сказать, что работаете в обстановке, напоминающей релаксационный кабинет или комнату отдыха? Нет? Тогда скорее приступайте к тренировке. Упражнение. Составьте список вопросов для диагностики выгоды клиента. Ещё раз проверьте. Вопросы должны быть открытыми или альтернативными. Напишите мини-презентацию товара под типовые выгоды своих клиентов. Натренируйте мини-презентации, чтобы они звучали весело и непринуждённо. Приём. Убеждающие слова. Убедительную силу слова лучше всего иллюстрируют примеры с использованием неправильных слов. Игорь, менеджер компании по продаже бытовой техники, вёл переговоры с клиентом о поставке модели фена 17-15. Клиент благосклонно выслушал рассказ о параметрах модели 17-15 и сказал — Хорошо. Добавь заказ 15 коробок. Игорь радостно ответил. Отлично. Добавляю. И заодно у нас наконец-то склад хоть немного разгрузится. Клиент как-то подозрительно замолчал в трубке и через пару секунд изменившимся голосом добавил. Эээ, склад наконец-то разгрузится. А что, фены плохо берут? «Пожалуй, я тоже подожду», и отменил заказ. Игорь очень расстроился, было жалко своих усилий. Неправильные слова о том, что «наконец-то склад разгрузится», лучше было заменить на более позитивное, например, «отлично, добавляю, 15 коробок уже в пути». Слова действуют на поведение клиентов по-разному. Если они вызывают негативные ассоциации — или предположения, то снижают убедительность вашего рассказа. И наоборот, если слова вызывают позитивные эмоции и ожидания, это усиливает воздействие на клиента. Одна из российских кондитерских фабрик выпускает мармелад, в состав которого входит морковь. Вот как директор магазина описывает работу своих менеджеров. «Когда мои продавцы говорят, Наш мармелад очень вкусный и полезный, в его состав входит морковь. Покупатели сокрушённо кащают головой и отходят от прилавка, прибавляя, до чего только не додумаются эти производители. Поэтому я советую менеджерам использовать другую фразу. Наш мармелад очень вкусный и полезный. Он состоит из натуральных продуктов с повышенным содержанием каротина. Такое высказывание хорошо воспринимается теми покупателями, которые заботятся о своём здоровье. Казалось бы, какая разница, морковь или каротин? А нет, разница есть. Вот вам список убеждающих слов и словосочетаний, которые усиливают позитивные ассоциации. Использование убедительных слов должно сочетаться с индивидуальным настроем продавца в данный момент — индивидуальными особенностями покупателя и особенностями товара. Если вы сегодня в плохом настроении, то для рекламы товара не очень подойдут слова «легкий», «жизнерадостный», «весёлый». Если покупатель хотел бы чувствовать себя более солидно в результате приобретения товара, то для него противопоказаны слова «модный», «недорогой», «воздушный». Если ваш товар — рассчитан на получение вкусовых ощущений, то для него подойдут слова «лакомый», «восхитительный», «вкусный». И те же самые слова подействуют антиубеждающе в процессе презентации новой модели трактора. Используя убеждающие слова, мы вызываем образы и ощущения, ведущие клиента к сделке. И наоборот, необдуманно бросаясь антиубеждающими фразами, мы резко снижаем заинтересованность клиента в товаре. Чтобы понять, какие слова усилят воздействие на клиента, важно сгруппировать их в соответствии с теми выгодами, которые заключены в нашем товаре. Отдельные слова убедительно воздействуют на клиента, если усиливают позитивные ассоциации. Вот список слов и выражений, которые можно использовать в зависимости от потребности клиента. Смотрите таблицу 4.1 в PDF-приложении к этой аудиокниге. Активность, аромат, бодрость, веление времени, вкус, восторг, восхитительный, выразительный, гармоничный. Глубокий, гениальный, дом, духовный, единственный в своем роде, замечательный, здоровье, качество, красота, крутой, лакомый, личность, любовь, модный, молодость, надежный, настоящий, натуральный незаменимый недорогой научный обходительный огромный оригинальный общительный прогресс первоклассный популярный предмет гордости престиж привлекательный разумный рекомендует радость Развлечение — роскошный, сияющий, смелый, современный, стиль, спортивный, самостоятельность, уверенность, увлечение, успешный, чистый, ценность — шикарный, эксклюзивный, экономия времени — Экономичный, эффектный, элегантный. Упражнение. Посмотрите на свои мини-презентации, которые вы сделали с учётом выгод клиента. Добавьте в них убеждающие слова, усиливающие описание выгод клиента. Радует ли вас результат? Стала ли ваша презентация более яркой и выразительной? приём, эмоциональность. Ирина — молодой продавец, пришла в компанию по продаже промышленной упаковки. Руководитель поручил ей сделать холодные звонки и дал очень краткую инструкцию. «Вот тебе телефон, вот тебе интернет. Вперёд, ищи клиентов». Ирина была растеряна. «А что мне говорить? С чего начать разговор?» Руководитель энергично произнёс. «Говори, что нам наконец-то привезли изоленту. Начинай с этого. Главное, говори эмоционально, не монотонно. Это очень важно». Ирина с таким же энтузиазмом принялась воплощать данный совет в жизнь. Каждый звонок она начинала со слов «Здравствуйте, мы занимаемся промышленной упаковкой». И дальше эмоционально добавляла. «И у нас новость». «Нам наконец-то привезли изоленту». Интонация была энергичной и воодушевляющей, именно такой, какую требовал руководитель. Это было очень смешно. Чтобы вы понимали, рассказывать на рынке промышленной упаковки, что «нам наконец-то привезли изоленту», это примерно то же самое, как производителю хлеба говорить «у нас наконец-то появился хлеб». Изолента — обычный расходник, который есть у всех и у каждого. То есть сама новость была совсем не новостью, и по содержанию такая фраза совершенно не подходила для работы с клиентом. Однако Ирина говорила данную фразу эмоционально, и эмоции работали на неё. Клиенты по-разному реагировали на такое заявление. Кто-то открыто смеялся, кто-то издевательски спрашивал «Да неужели?». Кто-то просто улыбался такому энтузиазму. но ни один из собеседников не оставался равнодушным. И такой ход был отличной затравкой для беседы. Ирина быстро поняла, что руководитель не только подшутил над ней, но и дал отличный совет. Если общаешься с клиентом эмоционально, то люди обязательно откликаются, даже если ты говоришь что-то не совсем правильное. В процессе исследований изучающих, какое воздействие на собеседника оказывает выразительная и невыразительная интонация, были получены следующие результаты. Информация, переданная слушателю выразительным тоном — текст читали артисты драматического театра — запоминалась примерно в полтора раза лучше, чем сухая и невыразительная. Кроме того, точность эмоционально прочитанной информации — была в 2,6 раза выше, чем точность её безэмоционального воспроизведения. Помимо данных фактов, чтение с богатой интонацией вызывало у слушателей яркие образные представления, которые почти не возникали у слушателей сухого текста. Было установлено, что особое влияние оратор оказывает на собеседника с помощью широты диапазона собственного голоса, и психологических пауз, подчёркивающих наиболее значимые слова. Нет ничего проще, чем использование данного приёма для менеджеров, находящихся в ладу со своими эмоциями. Они не боятся выражать чувства, поэтому им легко понять настроение собеседника. Такие продавцы разговаривают весело и непринуждённо с покупателями, настроенными на весёлый лад. Тепло и заботливо с теми, кто обеспокоен грузом собственных забот, напористо и энергично с целеустремлёнными, решительными покупателями. Разные эмоции позволяют оказать различное влияние на клиента. Оптимистичная интонация сообщает ему «Я верю в то, что всё в этой жизни будет хорошо, в том числе и наше с вами взаимодействие». Заботливая интонация — Я искренне забочусь об интересах других людей, и для меня это приятно и естественно. А полная энтузиазма интонация транслирует «Ого, к этому товару надо внимательнее присмотреться». Чтобы эффективно работать с различными клиентами, мы должны хорошо владеть своей интонацией и уметь передавать различные оттенки переживаний. Эта задача — усложняется тем, что передать эмоцию другому человеку через интонацию возможно только тогда, когда мы сами чувствуем эту эмоцию, иначе все наши попытки будут выглядеть напряжённо и неестественно. Иногда некоторые эмоции могут находиться под запретом. Мы прекрасно заботимся о других, но не признаёмся в собственной злости. Нам понятны логические доводы другого человека, но кажется несколько наигранной его радость. Нам близки рассуждения клиента, делающего покупку из соображений престижа, но не очень понятны эмоции клиента, бросающего деньги на ветер ради собственного удовольствия. Чтобы расширить диапазон эмоций, передаваемых через интонацию, нам следует лучше разобраться в переживаниях, находящихся под запретом. Эмоциональность продавца усиливает воздействие на клиента. Упражнение. Какие эмоции у вас возникают чаще всего? Какие эмоции для вас не характерны? Какие переживания других людей вызывают непонимание или недоверие? Произнесите одну и ту же фразу, с которой вы часто обращаетесь к клиенту, с различной интонацией, с раздражением, равнодушием, интересом, восхищением, напором, пониманием. Приём цифры. Андрей, менеджер компании, продающей строительные инструменты, пытался наладить поставки крупному клиенту. Но закупщик отвечал, «Ваши молотки очень дорогие». «Дайте цену на 50% ниже, и тогда можно будет хоть о чём-то разговаривать». Андрей не мог предоставить такие скидки, и поэтому пошёл другим путём. Первым делом он собрал нужную информацию. Оказалось, что дешёвые молотки, которые берёт закупщик, на стройке работают примерно неделю. Дальше они выходят из строя, и компания вынуждена опять закупать новые инструменты. И так всё время, все 365 дней в году. С учётом этой информации, продавец подсчитал, что в год компания переплачивает за якобы дешёвые молотки 2,5 миллиона рублей. Вроде бы дешёвые молотки на поверку оказались очень даже дорогими. Дальше Андрей нашёл в соцсетях генерального директора и написал ему письмо. «Хочу с вами встретиться». Я готовился к переговорам. «Был у вас на объекте», — разговаривал с бригадирами. «И я точно знаю, что только на закупке молотков вы в год сэкономите 2,5 миллиона рублей». Гендиректор согласился на встречу. И по результатам был подписан крупный контракт на поставку инструментов. Андрей — большой молодец. Он собрал нужную информацию о ситуации клиента, Нашёл способ наладить контакт не только с закупщиком, но и с генеральным директором компании и использовал выгоду для встречи. Выгода — общая экономия на закупках. Всё это очень грамотные действия. Но все эти действия не привели бы к заключению сделки, если бы в аргументации не было цифр. Есть большая разница в предложении «давайте встретимся», «Я точно знаю, что вы сможете сэкономить на закупке молотков», и «Давайте встретимся, я точно знаю, что только на закупке молотков вы в год сэкономите 2,5 миллиона рублей». Вторая фраза звучит намного убедительнее. Использование цифр повышает надёжность и обоснованность высказываний продавца. Приём цифры просто необходим для менеджеров работающих в сфере B2B. Ведь все покупки корпоративных клиентов это про успешность и эффективность бизнеса. Данные результаты всегда описываются конкретными цифрами. Давайте с вами рассмотрим, какую прибыль можно получить на этом товаре. У нас вы закупаете его по 2,5, а продавать будете по 3,7. Это хорошая розничная цена. С коробки Вы получаете прибыль 1200 минус издержки. Спрос на товар хороший, поэтому вы реализуете его в течение трёх недель. Теперь вопрос только в том, какая прибыль бы вас устроила. Приём цифры важен для клиентов, ориентированных на практичность и надёжность. Да, цена этой модели на 20% выше, это факт. Но работает она в три раза дольше, чем вроде бы дешёвая модель. Таким образом, вы выигрываете как минимум 15 000 рублей. Обратите внимание на состав утеплителя. Он позволяет сэкономить на отоплении до 50 000 рублей в год. Хотите сэкономить 21 000 рублей? Надо покупать сразу весь комплект. Давайте расскажу, как это работает. Приём цифры. также хорошо подходят в работе с рациональными клиентами, которые внимательно изучают технические характеристики. В беседе с ними не стоит рассыпаться такими прилагательными, как «изумительный», «восхитительный», «чудесный». Лучше использовать фразу «я не буду вас убеждать и рекламировать товар, я просто приведу вам несколько цифр». Цифры. Сильный коммуникативный приём. Но для его использования... необходимо иметь показатели, соответствующие реальности. Если клиент вдруг понимает, что ему предлагают недостоверную аналитику, всё доверие тут же улетучивается и вероятность сделки резко снижается. Упражнение. Закончите следующие фразы, используя конкретные факты и точные цифры. «Вам будет выгодно приобрести эту модель, потому что…» Вы будете уверенно себя чувствовать, заключив с нами договор, потому что качество данного продукта гарантирует следующие цифры. Приём — профессиональный термин. Безусловно, ни один продавец не может считаться профессионалом своего дела без досконального знания собственного товара. Вместе с тем, существуют менеджеры, которые убеждены, что стоит им произнести несколько умных фраз, как клиент поймёт, что покупать надо только здесь и только у такого непревзойдённого специалиста. Наш продукт очень качественный, потому что содержит глицерил какат, амидопропилбетаин жирных кислот кокосового масла, отдушку, формальдегид 2 брома 2. Покупайте, не пожалеете. Вы поняли, о чём идёт речь? Речь о пене для ванны. Бывает, что продавец просто не замечает, что забрасывает покупателя привычными для себя терминами, не давая ему возможности понять смысл сообщения. Некоторые клиенты пытаются делать вид, что им всё понятно, и страха показаться некомпетентными. Другие просто пропускают эту информацию мимо ушей. И в том и в другом случае теряется контакт с покупателем. Уровень использования профессиональных терминов должен соответствовать уровню компетентности покупателя в данной сфере. Если вы ведёте переговоры с профессионалом в области производства косметических средств, вам просто необходимо использовать язык формальдегидов и хлорида натрия. Если же общаетесь с покупателем, не очень хорошо разбирающимся в вашем товаре, то лучше ограничиться двумя-тремя специальными терминами в течение всей беседы. При этом лучше соблюдать золотую середину. С одной стороны, употребление профессиональных названий повышает статус продавца, даёт ему возможность выступать в роли эксперта, делает его умозаключения более вескими и значимыми. С другой стороны, избыточное использование непонятных слов грозит нарушением контакта с клиентом. Поэтому если вы видите, что клиент не очень хорошо понимает, о чём идёт речь, сразу же поясните нормальными словами значение трудного слова. Упражнение. Запишите на диктофон вашу встречу. Сколько профессиональных терминов вы использовали в течение встречи? Всегда ли эти термины были понятны клиенту? Приём. Наглядность. Всегда ли мы используем принцип наглядности в своей работе с клиентом? Часто можно увидеть ситуацию, когда менеджер, выразительно закатывая глаза к потолку, безуспешно пытаясь скрыть собственное раздражение, в очередной раз повторяет одно и то же для бестолкового клиента. Для менеджера ситуация представляется следующим образом. Все его слова должны запоминаться покупателям с первого раза и, самое главное, складываться в тот конкретный образ товара, который сформировался в его собственном сознании. Давайте вспомним, каким образом нашему менеджеру удалось приобрести такие обширные и точные знания о своём товаре. Вначале у него была возможность внимательно изучить его, потрогать, повертеть и даже несколько раз прочитать инструкцию. Потом он стал рассказывать об этом товаре покупателям, постепенно открывая в нём всё новые и новые стороны. И вот наступил момент, когда он даже во сне может рассказать все тонкости функционирования товара. Именно в этот момент приходит клиент. Вместо того, чтобы помочь покупателю увидеть все преимущества товара, Наш менеджер требует от него напряжённой работы ушами. Если мы хотим, чтобы клиент эффективно перерабатывал предложенную информацию, нам следует задействовать не только слуховой, но и зрительный канал. Зрительное восприятие информации способствует целостному усвоению материала. Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Наглядность позволяет получить целостную информацию о товаре за короткий промежуток времени. Мы можем задействовать зрительный канал с помощью прайс-листов, листовок, отдельных картинок, буклетов, компьютерных программ. Например, мы продаём торговое оборудование для магазинов розничной торговли. Клиент — директор магазина одежды, хотел бы приобрести стеллажи, для своего торгового зала. Казалось бы, что может быть нагляднее? Вот он стеллаж. Хочешь — посмотри справа, хочешь — слева. Но покупателю так не кажется. Ему же нужен не просто стеллаж, а стеллаж в его собственный магазин, который для него важнее всех магазинов вместе взятых. Нашему клиенту необходимо ответить сразу на несколько вопросов. Соответствует ли цена на стеллаж его качеству? Действительно ли он так удобен для демонстрации одежды? Будет ли он соответствовать стилю моего магазина? Каким образом это оборудование повысит престижность посещения моего магазина? Буду ли я испытывать удовольствие, выходя каждый день в свой торговый зал, где стоит новый стеллаж? И самое главное, принесёт ли мне покупка нового стеллажа дополнительную прибыль? Возможно, все эти мысли... не так чётко сформулированы в сознании нашего клиента, а проносятся в его голове вихрем, в то время, когда он осматривает предложенную модель. Способен ли сразу продемонстрировать ответы на эти вопросы отдельно стоящий стеллаж в плохо освещённом углу на складе? Мы можем помочь нашему покупателю, используя различные наглядные материалы. Хорошо, если у нас под рукой Есть планшет со специальной 3D-программой, которая моделирует все особенности торгового зала, включая особенности планировки, высоту стен и освещенность. Виртуальная картинка быстрее всего поможет клиенту получить ответы на все свои вопросы. Вот он, красавец-стеллаж, уже вписан в пространство моего магазина. Всё понятно. Надо брать. Если же у вас нет ни 3D-программ, Ни сайта с качественными фото, ни визуальных кейсов. Всё это вы сделаете обязательно в ближайшее время. Используйте пока простой лист бумаги. Попросите клиента нарисовать его торговый зал. Неважно, что стеллаж превращается на рисунки во что-то невообразимо кривое. Для покупателя эта схема полна смысла. Косой квадратик обозначает его любимый кабинет, а за корючка рядом — секцию бижутерии. Использование такого рисунка обладает важным преимуществом по сравнению с другими наглядными средствами. Оно превращает покупателя в активного участника торговой сделки. Постоянно думайте, каким образом вы можете использовать принцип наглядности и тем самым усилить воздействие на клиента. Если вы рекламируете противоударные часы, то можете постучать ими о поверхность стола, Если вы продаёте вагоны куриных окорочков, покажите схему, на которой отражена динамика спроса на них. Если вы предлагаете обучающий курс, у вас должен быть ворох кейсов от ваших учеников. А если вы продаёте торговое оборудование, покажите своим клиентам фотографии магазинов, складов и офисов сначала без вашего оборудования, а потом с ним. Пусть сами сравнивают и делают правильный выбор. упражнение. В какой момент презентации вы можете использовать рекомендации ваших клиентов, документацию на ваш товар, рекламные листки, графики, схемы, сравнение двух вариантов, совместный рисунок, короткие видео. Приём. Включение в действие. Ничто так хорошо не запоминается, как собственные действия. Ничто другое мы не защищаем с таким жаром, как свои поступки. Ничто другое не воздействует на нас так сильно, как собственный опыт. Помня об этом, профессиональный менеджер использует любую возможность делать так, чтобы клиент стал активно взаимодействовать с предлагаемым товаром. Для этого он использует следующие фразы. Попробуйте, пожалуйста, как работает этот рычаг. Давайте вместе подключим это устройство и посмотрим, как оно работает. Внесите, пожалуйста, изменения в эту схему. Примерьте это пальто, чтобы почувствовать, насколько вам в нём комфортно. Чем больше покупатель взаимодействует с товаром, нюхает, пробует на зуб, щупает, трогает, теребит, мерит, включает и выключает, тем в большей степени чувствует товар своим, близким и необходимым. Включение в действие позволяет покупателю самому убедиться в преимуществах товара. Если нам удалось привлечь покупателя к действию, значит, мы уже на полпути к заключению сделки. Чтобы клиент начал активно взаимодействовать с товаром, продавцу надо создать компанию, позитивную атмосферу продаж. Клиент будет более активен, если почувствует поддержку и заинтересованность со стороны менеджера, если сам процесс примеривания товара будет связан с приятными ощущениями, если покупатель почувствует, что у него есть выбор и его не загоняют в ловушку. Поддержка со стороны продавца может выглядеть как минимальная помощь. Сцена в мебельном магазине. Покупательница заходит в салон с маленькой собачкой. По правилам магазина, вход с собакой строго запрещен. Одна из девушек-продавцов жёстко говорит о существующих требованиях. Покупательница собирается уходить. Но в это время подходит другая продавец-консультант и доброжелательно предлагает. «Давайте мы с вами посмотрим мебель», а я подержу вашу собачку на руках. Через несколько минут после презентации с собачкой на руках клиентка возвращается и покупает диван, который она осматривала, пока продавец-консультант нянчилась с её питомцем. Клиент, который впервые сталкивается с неизвестным для него товаром, очень часто напоминает ребёнка, открывающего для себя новую область знаний. поэтому он испытывает похожие эмоции — любопытство, интерес, удовольствие. Эти эмоции остаются вместе с ребёнком, если родители играют с ним на его условиях и трансформируются в обиду и разочарование, если родители начинают показывать, как правильно играть. Хороший родитель во время игры разделяет эмоции своего ребёнка, тем самым помогая ему освоить новую область. Профессиональный продавец будет ловить позитивно окрашенные эмоции и переводить их в слова. Эта ваза действительно вызывает восхищение. Этот цвет настраивает нас на лирический лад. Нарисованная вами схема нашего сотрудничества даёт больше свободы. Ваш график делает многие вещи более ясными. Не стоит загонять клиента в ловушку если он соглашается занять активную позицию. Некоторые менеджеры, увидев, что клиенты проявляют интерес к товару, мысленно восклицают «Ага, попался, голубчик, теперь тебе от меня не уйти». Хищное выражение лица продавца сигналит покупателю об опасности. «Пора делать ноги и выбираться из этой западни». Одной из грубейших ошибок в работе с клиентом — является замена активности покупателя собственной активностью. Такой менеджер проводит презентацию товара без сучка, без задоринки. У него всё отлично включается, налаживается, действует и выключается. Только при этом потенциальному клиенту отводится роль ребёнка, который вынужден смотреть, как хорошо папа играет с только что купленным паровозиком. Менеджер возбуждён, активен, Он испытывает удовольствие при виде того, как агрегат работает, но это только его эмоции. Покупатель же скромно стоит в сторонке и как-то совсем не рад. Для включения клиента в действие используйте фразы «Попробуйте, пожалуйста». «Включите, надо попробовать самому». «Не буду вас уговаривать, лучше самому всё почувствовать». «Прикоснитесь». Как вам на ощупь? Давайте вместе протестируем. Нарисуйте, как это выглядит. Внесите изменения, как вы это видите. У нас заготовлен эксперимент, нужно ваше участие. Мы специально сделали устройство, чтобы показать, как это работает. Упражнение. Обдумайте, в какие моменты презентации вы можете помочь клиенту включиться в действие. Какие фразы вы должны использовать, чтобы повысить активность клиента? Приём. Метафора. Как для геолога карта, как для пилота штурвал, так и для продавца использование приёма метафора просто необходимо. В крупной компании ритейлеры одежды Работает одна из лучших продавцов Ирина. Она постоянно демонстрирует высокие показатели по объёмам продаж и по сумме среднего чека. Когда клиентка мерит наряд, Ирина искренне восхищается её новым образом. Все женихи будут ваши. На зло подругам будете сиять красотой. Вы стали яркой, как солнце. Когда рассказывает об одежде, то добавляет: Просто королевский наряд. Как лунный отблеск. Как бурная речка. Как слеза ребёнка. Клиентки все как одна улыбаются, потом начинают обсуждать детали одежды, а затем счастливые и довольные уходят с новой покупкой из магазина. Что же делает Ирина, чтобы добиться таких хороших результатов? Она использует приём метафора. Метафора — Слово или словосочетание, вызывающее яркий образ. Любое слово вызывает определённые ассоциации, но не все слова связаны с яркими эмоциональными образами. Чем ярче образ, тем большее влияние он оказывает на собеседника. Кроме того, образы являются языком бессознательного. Время от времени... Каждый из нас бывает в ситуации, когда пытается разгадать свой сон, в котором заключено важное сообщение, но нет логических объяснений. Используя в своей работе образы, метафоры, мы обращаемся к бессознательной эмоциональной сфере нашего клиента. В этом случае наше сообщение быстрее достигает цели, так как ему не надо преодолевать защитные барьеры, выставляемые нашим сознанием. Конечно, метафора должна подбираться с учётом особенностей клиента. Вот ещё один пример с продажей одежды. Клиент — хмурый, крепкий мужчина средних лет — мерит уже третью кожаную куртку, не останавливаясь ни на одной из них. это стандартная ситуация нам хорошо известна, не правда ли? Барышня-продавец спокойным, доброжелательным тоном расхваливает товар, не забыв несколько раз повторить, что это ваш цвет и размер. При этих словах лицо клиента остаётся по-прежнему хмурым и непроницаемым. Продавец отходит от клиента на полшага, раздумывая, что ещё добавить. «Вы знаете, в этой куртке вы как бандит», — одобряюще отмечает она. Клиент улыбается, оживляется, расправляет плечи, гордо смотрит на себя в зеркало, и коротко говорит «Беру». Барышня-продавец могла бы вместо слова «бандит» использовать фразу «Вы в этой куртке выглядите более суровым, сильным и опасным». Но, несмотря на большее количество слов, ей всё равно не удалось бы создать такой яркий образ. Метафора — слово или словосочетание, вызывающее яркий образ. Образы, метафоры — затрагивают эмоциональную сферу клиента. Используя образы, вызывающие нужную эмоцию, мы вместе с клиентом на шаг продвигаемся к принятию решения о покупке. Помните, с каким наслаждением мы слушали сказки в детстве? Почему бы не использовать наиболее яркие сказочные образы в работе с покупателем? Продавая женскую обувь, Мы можем говорить клиентке, что её ножка в этой туфельке смотрится очень изящно, а можем сказать «Ваша ножка как у Золушки». Предлагая свои услуги, мы можем добавить. Заключая договор с нашей фирмой, вы приобретаете волшебную палочку, которая всегда поможет решить ваши проблемы. Иногда удобно использовать сравнение с животными. «Эта ткань такая мягкая, как кошечка». Эта турбина работает как зверь. Часто для нахождения нужного образа нам помогают явления природы. В этом платье вы похожи на яркий цветок. На этой машине можно мчаться быстрее ветра. Что бы ни случилось, эта программа будет работать так же, как и Земля будет вращаться вокруг Солнца. К развернутым метафорам относятся истории, которые формируют яркую картинку. Вот, например, история про диван-книжку, рассказанная оптовому покупателю мебели, недоверчиво относящемуся к качеству российского товара. Вы знаете, я вам расскажу историю про диван, который мы сейчас с вами рассматриваем. Ровно полгода назад наши грузчики в полуазарта поспорили, что этот диван не выдержит нашего дядю Колю. Причём поспорили серьёзно, на деньги. Позвали Колю... Он у нас весит ровно 120 килограммов. И попросили попрыгать на диване. Коля сначала отмахивался, стеснялся, а потом так разошёлся, что прыгал несколько минут. Дивану хоть бы что. Один из грузчиков выиграл крупную сумму. Так что продукция этой фабрики можно доверять. Поэтому для увеличения суммы среднего чека стоит подумать, какие истории, байки и метафоры могли бы усилить наше предложение. Может быть, про геолога с карты или про пилота и штурвал? Или просто про оранжевый галстук? Упражнение. Придумайте к вашему товару по 5 метафор, в которых используются сказочные образы, явления природы, переживания, истории со счастливым концом. Приём. Картина будущего. Использование данного приёма требует чёткого определения внутреннего мотива покупателя. Нам следует точно ответить на вопрос, зачем клиенту нужен данный товар. Только в этом случае мы сможем нарисовать ему картину счастливого обладателя товара. Свой рассказ можно начать с вопроса «Что же вы получите с приобретением нашей модели?» или «Давайте вместе посмотрим, что же вы получите Последовав нашему предложению и не делая паузы, отвечайте на свой вопрос. Речь, описывающая картину будущего, может иметь разную продолжительность. Вы можете перенести покупателя в его счастливое будущее с помощью одного предложения или использовать подробный рассказ. Главное, что с помощью продавца клиент начинает отчётливо видеть, недостающие детали в своей туманной картинке. Для руководителя компании, рассматривающего вопрос об аренде помещения под будущий офис и стремящегося сделать свой бизнес престижным, речь менеджера может звучать следующим образом. Представьте, как будут чувствовать себя ваши клиенты в новом офисе. Во-первых, у них с самого начала будет ощущение, что фирма солидная. так как расположена в престижном районе. Во-вторых, они войдут в отремонтированный офис. Ремонт, который вы предполагаете сделать, укажет на определённый уровень бизнеса. В-третьих, сама планировка офиса будет работать на ваши интересы. Большая площадь создаст ощущение простора. Несколько уютных кабинетов позволят клиентам чувствовать себя спокойно и уверенно, при общении с вашими сотрудниками. Воображаемая картина будущего заставляет покупателя прочувствовать, насколько ему необходим предлагаемый товар. Чтобы пользоваться этим приёмом, необходимо сначала получить информацию о том, каким образом клиент собирается вписать товар в свою жизнь. Прежде чем говорить про отремонтированный офис, Нам следует узнать, что ремонт действительно запланирован. А перед тем, как расписывать простор помещения, мы должны выяснить, что именно большое пространство вызывает восхищение клиента. В противном случае хорошо подготовленная речь будет иметь обратный эффект и восприниматься покупателем как навязчивое давление. Если клиент в течение нашей речи хмурится, отодвигается или отворачивается — значит, мы допустили ошибку. В этом случае необходимо остановиться и ещё раз внимательно послушать его. Если мы видим, что клиент следует за нами в нарисованную картину, нам стоит попросить его подтвердить свою реакцию на словах. Вы согласны со мной, что это важно? Вам кажется это приятным? Это похоже на то, что вам нужно». Получив положительный ответ на свой вопрос, можете считать, что сделка завершена. Если клиент сигналит о несогласии с нашими словами, необходимо прерваться и выяснить, что ему не понравилось. «Мне кажется, вы со мной не согласны. Вам это не очень нравится? Это не совсем то, что вы хотели?» Такие вопросы помогут сохранить контакт с клиентом и дадут возможность вовремя повернуть беседу в нужное русло. Упражнение. Придумайте, какую картину будущего можно нарисовать покупателю автомобиля Mercedes, ориентированному на престиж, покупателю манго, ориентированному на здоровье, покупателю видеокурса «Как продать всё сразу». Приём. Известное имя. Почти все люди имеют определённое представление о своих идеальных желаниях. Иногда они достаточно смутные и неясны, а иногда настолько конкретны, что выражаются в точных цифрах, размерах и сроках. Для того, чтобы достичь поставленных целей, люди сознательно или бессознательно ориентируются на тех, кто в их понимании в наибольшей степени приблизился к идеалу. В этом случае... Конкретное имя, фамилия, название фирмы становятся символами хорошей жизни для данного человека. Если продавец угадал имя, имеющее магическое значение для клиента, он может использовать волшебную силу данного имени в своей презентации. Так, если ваш клиент, руководитель фирмы, наверняка среди его конкурентов имеются компании, которые по определенным показателям опережают его фирму. В таком случае мимолётное упоминание о том, что в фирме «Супер стоит оборудование, произведённое вашим заводом, будет иметь большую убедительную силу, чем фраза без упоминания этого названия. Если вы торгуете товаром, ориентированным на престижного покупателя, просто необходимо обзавестись списком известных клиентов, проявивших интерес к вашей продукции. Ваши слова будут звучать наиболее убедительно, если вы подтвердите их подлинность с помощью рекомендаций, благодарственных писем, доброжелательных отзывов или фотографий. Знаю магазин итальянской мебели, который резко повысил продажи за счёт использования фото Берлускони, премьер-министра Италии. На фото довольно Берлускони с белоснежной улыбкой сидел рядом с точь-в-точь -точь такой же тумбочкой, которая была выставлена в торговом зале. Клиенты с удовольствием рассматривали фотографию, внимательно слушали комментарии продавца и охотно покупали такую же мебель, как у премьер-министра Италии. Это же естественно. Как от такого можно отказаться? Упражнение. Подумайте, какие имена клиентов и названия фирм смогут убедительно воздействовать на ваших клиентов? Каким образом вы можете определить магические имена — для каждого конкретного клиента. Приём. Сравнение. Метод сравнения помогает в тех ситуациях, когда клиент не может выбрать, какой товар ему больше подходит. При сравнении не стоит злоупотреблять словами в превосходной степени. Расхожая фраза «У нас всё самое качественное и по самой доступной цене» вызывает у покупателя стойкое ощущение, что его хотят обмануть, облапушить. Лучше сравнивать конкретные характеристики товара и приводить аргументированные доказательства. При сравнении необходимо использовать критерии, важные для клиента. Пример. Оптовая клиентка раздумывает, как ей лучше потратить оставшиеся деньги — купить две упаковки зелёных с рюшечками платьев или три упаковки синих в цветочек. Продавец точно знает, что для зависших клиентов существует реальная опасность вообще ничего не купить. Поэтому для того, чтобы закрыть сделку, он использует приём сравнения. Но не просто расхваливает два товара, а проводит сравнение по важному для клиента критерию. Для оптового клиента — Самые важные критерии — наценка и скорость реализации. Продавец. Скажите, пожалуйста, что вам нравится в зелёном платье, а что в синем? Клиентка. Зелёные платья более ходовые и реализуются быстрее. Синие более дешёвые. Продавец. Если не секрет, какую прибыль вы планируете получить с зелёных платьев? Клиентка. Ну, около 45 долларов за платье. Продавец. А синих? Клиентка. На синие много не поставишь. Где-то 25 долларов с платья. Продавец. Смотрите. Если покупаете две упаковки зелёных платьев, их там по 10 штук, то зарабатываетесь 450 долларов и быстро. Сами говорили, что они ходовые. А если берёте синий в цветочек, три упаковки по 5 штук и ставите наценку в 25 долларов, получается всего 375 долларов. И реализовывать вы их будете дольше. Клиентка радостно принимает решение. Да, точно. Беру зелёные. Спасибо. Нам следует помнить, что сравнение сильнее подействует на нашего клиента, если мы позволим ему самому участвовать в процессе выбора. Мы можем это сделать с помощью фраз «Давайте вместе сравним эти модели. Какой критерий при выборе для вас самый важный?» Что вы думаете? Если вы примете такое решение, что получите в результате? Не стоит прибегать к методу сравнения в самом начале заключения сделки. В этот период — Покупатель обычно еще не готов воспринять всю информацию и сделать из нее соответствующие выводы. На стадии презентации товара метод сравнения лучше использовать в качестве краткого замечания. При поставке данного товара наши условия выгодно отличаются от условий конкурентов. На стадии сомнений сравнения могут сопровождаться более подробной информацией. Так как теперь... Покупатель примерно знает, о чём идёт речь и вполне может участвовать в процедуре сравнения как полноправный участник. Упражнение. Ответьте для себя на вопросы. Какие сравнения выгодно подчёркивают преимущество вашего товара? Какие сравнения выгодно подчёркивают преимущество работы с вашей компанией? Приём. Вопрос в монологе. Мы уже говорили о том, насколько важным в работе продавца является умение задавать вопросы. Вопросы заставляют людей искать ответ, включаться в беседу, думать, рассуждать, проявлять определённую активность. А ведь это как раз то, что нам нужно, разве не так? Продавец, который правильно задаёт вопросы и внимательно выслушивает ответы, уже находится на полпути к успеху. Но вот наступает момент, когда покупатель наконец готов воспринимать новую информацию. Однако время, в течение которого его внимание будет оставаться на приемлемом для нас уровне, резко ограничено. Поэтому продавец постоянно должен заботиться о том, чтобы клиент оставался с ним, а не летал в облаках. Одним из приёмов, помогающих удержать внимание клиента, является использование вопроса в монологической речи. Почему вопрос так важен? Потому что сама вопросительная интонация, независимо от смысла высказывания, заставляет покупателя расположить ушки на макушке. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как собака реагирует на вопросы своего хозяина? Обычно она поднимает голову, скидывает уши и внимательно смотрит на него — пытаясь понять, в чём смысл вопроса. Конечно, наши клиенты чаще всего достаточно хорошо понимают смысл нашего сообщения. В то же время каждый человек может задуматься, увлечься собственными ассоциациями и уйти в мир личных переживаний. В свою презентацию можно включать вопросы трёх типов. Зачем этот товар нужен? Как им пользоваться? Почему так выгодно? приобрести его именно у нас. Эти вопросы постоянно крутятся в сознании клиента в течение всей деловой беседы. Почему бы их не озвучить? Давайте послушаем рекламу детского бассейна. Что может быть дороже здоровья вашего ребёнка? «Конечно, оно бесценно», — скажете вы, и будете совершенно правы. Каким же образом можно укрепить здоровье вашего ребёнка, не тратя дополнительного времени, сил и денег? Этого можно добиться с помощью нашего бассейна «Рыбка». Представьте себе, ваш малыш плещется в чистой тёплой воде. Он может поплавать, посидеть и побрызгаться в бассейне не только с большим удовольствием, но и пользой для здоровья. А вам в это время не надо будет беспокоиться о нём. Вы сможете находиться рядом, загорать, читать книжку или играть с малышом. Разве это не доставит удовольствия и вам? Вопрос превращает однообразную монологическую речь в диалог, делая её более живой и убедительной. Иногда менеджеры не используют вопросы в собственном рассказе о товаре из-за страха показаться несерьёзными. Не стоит ломать голову над серьёзными вопросами. Вы можете переделать любое утвердительное предложение в вопросительное. Разве это так сложно? Упражнение. Разбавьте вопросами рекламную речь. Эта модель — одна из самых качественных. Она отвечает всем стандартам. С помощью неё можно закручивать и завинчивать всё, что вам необходимо. Цена оптимальная для товара такого качества. Приём. «Сократовский вопрос». В своё время древнегреческий философ Сократ прославился тем, что изобрёл оригинальный способ убеждения. Он ничего не втолковывал своему собеседнику, он просто задавал ему вопросы. При этом вопрос был сформулирован таким образом, что предполагал заранее прогнозируемый ответ «да» или «нет». Вы заинтересовались этой книгой, потому что считаете умение общаться с клиентом очень важным? И вы, наверное, знаете очень важные приёмы работы с клиентом. И дошли до середины этой книги, потому что хотели бы усилить своё воздействие на клиента. Значит, вам стоит освоить и метод сократовских вопросов? Каков ваш ответ на четвёртый вопрос? Думаю, вы сказали «да». Три ответа «да» На очевидные вопросы бессознательно заставляют нашего собеседника дать положительный ответ и на четвёртый вопрос. Необходимо держать наготове несколько вопросов, ответы на которые очевидны. Вы хотели бы купить качественный товар? Вы хотели бы приобрести товар по оптимальной цене? Вы хотели бы выбрать именно то, что вам нужно? Никто из покупателей не скажет, что жаждет приобрести некачественную вещь по завышенной цене и к тому же не ту, которая ему нужна. Для каждого товара или услуги можно сформулировать несколько сократовских вопросов, касающихся их предназначения или специфических особенностей. Смысл использования сократовских вопросов не в том, чтобы повторять очевидные фразы, а в том, чтобы наладить контакт с клиентом и получить от него несколько положительных ответов, которые позволят направить внимание в нужное русло. Продавец подходит к клиенту, рассматривающему стол в торговом зале. Продавец. Вы подбираете стол? Клиент кивает. Да. Продавец. Планируете посмотреть несколько, чтобы выбрать самый лучший вариант? Клиент. Да, нужен большой для кухни. Продавец. «Отлично. И, конечно, вам нужен стол с наилучшим соотношением цена-качество. Клиент. Конечно, конечно, хочется хороший стол. Продавец. Пойдёмте, выберем для вас самый лучший стол». Клиент радостно семенит за продавцом, всем телом посылая сигналы согласия. «Вопросы с запрограммированным ответом будут работать на нас, если мы будем использовать наблюдательность», И внимательно следить за невербальным поведением покупателя. Вот клиент просматривает рекламный проспект с новыми моделями автомашин. Его глаза загорелись при виде спортивной модели. «Ваше внимание привлекла эта модель?» Клиентка сосредоточила внимание на стиральных машинах с невысоким уровнем цены. «Вы хотели бы выбрать практичную модель по невысокой цене?» Ребёнок С восхищением тянется к яркой машинке. «Тебе нравится?» — ребёнок кивает. «Зови маму, будем её вместе уговаривать». Упражнение. Представьте, что вы работаете с оптовым покупателем лопат. Сформулируйте 5 сократовских вопросов для клиента. Презентация для группового клиента. «Давайте посмотрим...» Что меняется, когда к диаде покупатель-продавец добавляется третий элемент — помощник, доверенное лицо, друг или родственник клиента. Общение переходит в разряд группового и поэтому становится более сложным. Теперь менеджеру нужно контролировать большее количество переменных. В процессе деловых переговоров следует установить доверительный контакт со всеми участниками группового клиента. Нам, как воздух, необходимо доверие всех лиц, принимающих решения ЛПР по нашему вопросу. Почему это так важно? Во-первых, мы ещё не знаем, кто является главным клиентом, человеком, принимающим окончательные решения о закупке товара. Ориентация на должность клиента может привести к ошибочному выводу, если решающее право голоса в этом вопросе будет принадлежать подчиненному Во-вторых, нам неизвестно, кто из них в большей степени заинтересован в заключении сделки. Иногда наиболее заинтересованным лицом может оказаться клиент, занимающий менее активную позицию. В-третьих, налаживание доверительной атмосферы даст возможность клиентам высказать свою точку зрения, а это — поможет нам получить необходимую информацию. Ошибочной тактикой является стремление сосредоточить весь свой пыл на самом активном разговорчивом клиенте. Вот типовая ситуация. Продавец торгового оборудования ведёт переговоры с генеральным директором и специалистом по закупкам. Генеральный внимательно слушает, задаёт уточняющие вопросы, Активно участвует в процессе обсуждения. Закупщик занимает более отстранённую позицию. Кажется, что всё идёт хорошо. Генеральный выше по статусу — это он даёт окончательную отмашку на покупку торгового оборудования. Плюс он ещё и активно вовлечён в процесс обсуждения. Менеджер продолжает концентрировать свои усилия на обработке директора, ни разу не поинтересовавшись мнением подчинённого. Генеральный кивает, соглашается с доводами продавца. В решающий момент он спрашивает специалиста по закупкам. «Ты что думаешь? Будем брать?» Подчинённый качает головой. «Для нас это невыгодно». Деловые переговоры заходят в тупик. Все попытки продавца исправить свою ошибку и вовлечь в разговор вроде бы неглавного ЛПР оказываются неудачными. Фактически решение принято, для нас это невыгодно. А ведь всё могло сложиться по-другому, если бы менеджер вовлекал в обсуждение всех участников переговоров. При работе с групповым клиентом наибольшее внимание надо оказывать тем ЛПР, которые имеют лидирующее мнение по данному вопросу. И не всегда более высокий статус означает, лидирующее положение в данной сделке. Каким образом можно определить, кто занимает лидирующее положение в паре? Внимательно смотрим, кто ставит задачу по сделке, кто берёт слово в ответственные моменты, а кто подстраивается под поведение своего партнёра. Кроме наблюдения, используем вовлекающие вопросы, помогающие определить интересы И выгоды всех участников. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чём ваш интерес. Каковы ключевые требования? Что мы должны учесть прежде всего? Обязательно вовлекаем всех участников встречи. Если видим, что один участник не согласен с мнением другого, помогаем ему озвучить свою точку зрения, задавая вовлекающие вопросы. А как вы считаете? Что самое важное? Какой результат вам нужен? Работа с групповым клиентом сложна тем, что для выбора эффективной тактики приходится учитывать большее количество переменных. В то же время общение с двумя или тремя клиентами имеет важное преимущество. Покупатели свободнее высказывают собственную точку зрения, так как больше заинтересованы во мнении близкого человека или делового партнёра, чем продавца, преследующего собственные интересы. Именно этот обмен информации должен стать объектом пристального внимания. Подслушанный разговор двух ЛПР помогает понять, какие аргументы являются главными для заключения сделки. Вернёмся к нашей ситуации. Продавцу следует исправить свои ошибки. Ему надо вовлечь в процесс обсуждения всех участников переговоров. Плюс... подслушать главные аргументы для заключения сделки из обсуждения ЛПР. Продавец. Очень важно, чтобы торговое оборудование соответствовало всем требованиям компании, обращаясь к генеральному. Скажите, пожалуйста, что является самым важным? Генеральный. Главное, чтобы мы были в тренде. Всё должно выглядеть современно. Торговое оборудование — Должно нам помогать создавать нужную атмосферу в наших салонах. Надеемся, что после переоснащения наших торговых залов выручка повысится. Продавец. Да, это самое главное. Торговое оборудование должно работать на ваши продажи. Я обязательно приведу примеры того, как разное торговое оборудование влияет на выручку. Я подготовил примеры, обращаясь к закупщику. а какие ещё критерии важны? Закупщик. Самое главное — цена. Продавец. Какие у вас ориентиры по цене? Закупщик. Хотелось бы, чтобы расходы на один салон не превышали 2 миллионов. Продавец. Смотрите. У нас есть два три варианта разрешения ситуации. Первый. Мы можем поставить ваши салоны качественное, надёжное оборудование и вписаться в сумму 2 миллионов, так как мы с вами сэкономим, но получим небольшой прирост выручки. У клиентов не будет вау-эффекта. Они уже привыкли к таким решениям. «Вы хотите изменений в торговле», — цитирует выгоды Генерального. И тогда эти решения будут находиться в диапазоне от 3 до 4 миллионов на салон. С чего мне начать? Закупщик недовольна. Это очень дорого. Генеральный, обращаясь к своему подчинённому. «Сергей, конечно, экономия нам нужна. Но самое главное, чтобы мы увеличили продажи и усилили свой бренд. Конкуренты-то не спят. Смотри, что сеть «Бест» уже делает. Нам точно нужны передовые решения. Закупщик недовольно подчиняясь. Хорошо». Продавец делает пометки и фиксирует подслушанные аргументы. А давайте как раз и проанализируем торговое оборудование, которое поставила компания best, ваш злейший конкурент. Давайте посмотрим, какие они использовали решения, какие результаты это дало. Дальше я предложу пару вариантов, и мы выберем проект, который даст такую же выгоду, но при этом... поможет сэкономить. Генеральный и закупщик согласно кивают головами. Их интересы учтены. Презентация будет максимально интересной, так как сосредоточена на ключевых выгодах — победе над конкурентом, усилении собственного бренда и увеличении дохода. В небольшой пикировке сейчас сделки лидируют интересы генерального. Однако закупщик также понял, что его интересы в экономном решении будут услышаны, пока он не собирается ставить палки в колёса. И хотя рассматривается вариант, который по цене выходит за поставленные рамки, закупщик включён в разговор и готов менять свою позицию. При работе с групповым клиентом необходимо вовлекать в обсуждение всех участников сделки. Давайте подытожим. Для успешной презентации групповому клиенту необходимо вовлекать в обсуждение всех участников сделки, учитывать выгоды каждого участника, внимательно слушать диалоги между ЛПР, чтобы зафиксировать ключевые аргументы продаж. Внимание! Подпишитесь на мой YouTube-канал «Как продать слона» Ася Барышева. чтобы каждую неделю смотреть короткий кейс по продажам. Буду рада. Глава 5 Работа с сомнениями клиента и завершение сделки. В магазине. Скажите, эта кофточка не линяет? Что вы, окраска на века. Жаль, что цвет немного темноват. Ну и что? Ведь он после первой же стирки сойдёт. Типовые ошибки в работе с сомнениями. Было бы чудесно, если бы клиент, едва зайдя в магазин или офис, тут же кидался к понравившемуся товару, внимательно выслушивал наши рассуждения по поводу данной модели, задавал парочку наводящих вопросов и без промедления оплачивал чек или заключал договор. Вот тогда бы началась райская жизнь. К сожалению, часто всё происходит совсем наоборот. клиент, не выслушав аргументов продавца, выдвигает собственные возражения, опять не слушает продавца, снова возражает, какое-то время находится в нерешительности, зависает, потом вроде как соглашается, но уходит подумать. И такое происходит постоянно. Пытаясь повлиять на мнение клиента, продавцы используют разные подходы. Иногда, к сожалению, они выбирают ошибочные линии поведения, приводящие к плачевным результатам. Ошибочными стратегиями работы с сомнениями являются спор, уход от ситуации, оправдание. Ошибка первая — спор. Общеизвестной истиной является положение, что спорить с клиентом бесполезно. И все продавцы на словах соглашаются с данным утверждением. Но как только дело доходит до реального клиента — повторяющего очередную глупость, менеджер буквально с пены у рта начинает защищать свою позицию. Клиентка ювелирного отдела, пробуя цепочку на прочность, недовольно обращается к продавцу. «Мне кажется, что эта цепочка не очень прочная и порвётся при первом же удобном случае». Продавец с непроницаемым лицом вступает в беседу. «Вы не правы, она очень прочная, это качественное изделие». «У нас не было ни одного клиента, который бы пришёл к нам с таким дефектом». Клиентка, выходя из задумчивого состояния, отвечает раздражённым тоном. «Конечно, зачем им идти к вам, когда цепочка уже порвалась? Они идут в мастерскую». Невольно раздражаясь, продавец пытается объяснить необоснованность опасений придирчивой клиентки. «Вы зря боитесь, посмотрите, какая она прочная». подтверждение собственных слов он дёргает цепочку в разные стороны. Но клиентка уже ничего не хочет слушать. «Вы так говорите только для того, чтобы продать». Продавец уныло машет рукой. Его жест говорит «всё равно бесполезно объяснять». Менеджеры, вступающие с клиентами в спор, руководствуются благими намерениями. Они хотят, чтобы клиент понял ошибочность собственного мнения. Они пытаются сделать как лучше. У клиента же собственная правда. Продавец действует в своих интересах. Он пытается навязать мне свою точку зрения. Он так говорит только, чтобы продать. Спор. Заставляет клиента занять жёсткую позицию. Мешает контакту. Резко снижает убедительность доводов продавца. Ведёт к нарастанию напряжения и эскалации. Спор — ошибочная стратегия, в работе с клиентом. Ошибка вторая. Уход от ситуации. Пассивный стиль реагирования на возражения вызван следующими соображениями. Спорить с клиентом бесполезно. Пока он сам не примет какое-нибудь решение, лучше не вмешиваться. В этом случае продавец, лишь заслышав нотки сомнения в голосе покупателя, прекращает всякую активность. Прикрываясь равнодушным выражением лица, он пытается скрыть собственный интерес к решению клиента. Заказчик чувствует, что ему предоставляют определённую свободу в выборе товара, и это ощущение работает на интересы продавца. Вместе с тем, слишком длительное молчание расценивается покупателем как невозможность добавить ничего хорошего про товар. Покупатель остаётся наедине со своими сомнениями или... ещё больше укрепляется в их правдивости. Да, это дорого, даже продавец ничего не может сказать. Да, это какое-то не то качество. И раз нет никакой новой информации, пока не буду покупать. Да не очень-то и хотелось. Продавцы молчаливые и сами не особенно любят свой товар. Зачем мне торопиться? Примерно такие мысли пролетают в голове у клиента в то время, как продавец пытается всячески устраниться от неприятного диалога. мысленно покинуть поле битвы уход от ситуации ошибочная стратегия ошибка 3 оправдание клиентка ювелирного отдела пробует цепочку на прочность недовольно обращается к продавцу мне кажется что эта цепочка не очень прочная и порвется при первом же удобном случае продавец в нерешительности ну я не знаю «Вроде не должна порваться». Покупательница пристальнее вглядывается в ювелирное изделие, нервно теребя его в руках. Продавец добавляет извиняющимся тоном. «Ну, может быть, иногда попадаются непрочные». И тут же, перебивая, сам себя добавляет. «Но в нашем магазине таких случаев не было». «Клиентка, вы как-то не уверенно про это говорите. Лучше я зайду в другой раз». Нерешительность и оправдание в голосе продавца резко снижают значимость товара в глазах потребителя. Кроме того, клиент может решить, что продавец просто скрывает от него какие-то недостатки. Раз сам менеджер так неуверенно говорит о товаре, значит, что-то здесь не так. Часто продавцы используют стратегию оправдания, как бы заранее извиняясь за свой товар. Наслушавшись разных мнений о том, что товар и дорогой, и не очень качественный, и пока не нужен, и что есть другие хорошие товары где-то там, прямо за углом, продавец начинает смотреть на свою продукцию через фильтр этих критических высказываний. Иногда эти критические высказывания образуют целый снежный ком, который уничтожает уверенность менеджера. Теперь продавец только и делает, что со страхом ждёт ужасных возражений. Этот страх — не остаётся незамеченным для покупателя. Неуверенная поза, нескоординированные жесты, заискивающая интонация только усиливают сомнения клиента. Круг замыкается. Оправдание — ошибочная стратегия. Почему клиенты сомневаются? Давайте вернёмся к нашему покупателю. Откуда берутся эти сомнения? Почему они вообще возникают? Иногда от некоторых менеджеров можно слышать. «Я никогда не сомневаюсь, не задаю глупых вопросов. Я сразу беру то, что мне нужно». И потом с жаром рассказывают свои истории покупки, которые идут совершенно вразрез с только что высказанным тезисом. Покупая понравившуюся вещь, они сначала пять раз смотрели, потом четыре раза сравнивали — Затем три раза обсуждали, ещё два раза мучительно обдумывали и только потом решали. Чтобы принять взвешенное решение о покупке, нам всем нужно получше посмотреть на товар, сравнить его с другими, выбрать тот, который больше всего нравится, подумать и прочувствовать, действительно ли он так нужен, ещё раз осмотреть его достоинства и недостатки, проанализировать, что из них перевешивает. и только потом принять ответственное решение. Чем крупнее покупка, тем интенсивнее внутренняя борьба. Иногда желание находится в серьёзном противоречии друг с другом. Хочется купить хорошую дорогостоящую вещь, но при этом не тратить денег. Хочется купить вещь подешевле, но при этом не тратить времени на её поиски. Хочется сэкономить время, но при этом... Вещь должна быть эксклюзивной и так далее. Чем выше цена, тем больше времени тратится на принятие окончательного решения. Сомнение естественное состояние покупателя, продвигающегося на пути к завершению сделки. Сомнения отражают борьбу мотивов, происходящих внутри покупателя. А раз борьба мотивов началась, Значит, клиент движется в нужном направлении. Всё идёт по плану. Покупатель в процессе. Теперь задача продавца — оказать профессиональную помощь. Основное правило — борьбы с сомнениями. Самый главный аргумент, который бьёт все сомнения, возражения и критические замечания — это выгода клиента. Как только выгода перевешивает, то и дорогой товар становится не таким уж дорогим. Как только позитивные изменения в жизни становятся близкими, так сразу и качество устраивает, и гарантии радует. Вообще всё становится на свои места. Ноги сами несутся к кассовому аппарату, а руки торопливо подписывают стандартный договор. Давайте вспомним ключевое правило продажи. Самое главное — это выгода клиента. Именно она является основным движком, дающим энергию всей сделки. Выгода — это тот результат, который клиент получит по итогам продажи. Это те позитивные изменения, которые важны и нужны для клиента. Чтобы обработать все возражения, нам надо концентрироваться на выгоде. Как концентрация на выгоде помогает обходить возражения? Вот пример одного из моих проектов. Барышни из отдела продаж чулочно-носочной фабрики были очень расстроены. «Ну как нам продавать носки, когда все клиенты постоянно просят скидки?» Для выбора нужной аргументации мы сели и стали думать. «А какая выгода является ключевой для наших клиентов розничных магазинов, которые закупают наши носки?» Конечно же, ключевой выгодой является наценка, которую покупатели могут поставить на свой товар. Мы проанализировали уровень цен, по которым клиенты продают нашу продукцию дальше по торговому каналу. Оказалось, что наценка на наш товар в специализированных магазинах могла достигать 300%. Помню круглые глаза барышень. Ничего себе! Они наши носочки продают с наценкой в 300%? а сами всё время ходят и жалуются, что дорого? Вот негодяй Негодяи или нет, но это исследование помогло нам разработать сильные аргументы для переговоров. Зачем вам скидка? Работая с нами, вы сможете получать наценку на свой товар до 300%. У нас 2000 клиентов, которые имеют данную наценку, и у вас будет такая. Давайте расскажу... Какую механику использует наш крупный клиент, розничная сеть АБС? Сравните, какая разница получилась в диалогах только от того, что мы узнали, что наши носочки хорошо продаются с наценкой в 300%. Ситуация первая. Клиент. У нас уже есть носки. Продавец. Скажите, пожалуйста, а какая у вас наценка? Клиент. Это коммерческая тайна. «Продавец. Почему я спрашиваю? Наши носки продаются с наценкой до 300%. В наше непростое время важно иметь такой товар в своём ассортименте». «Клиент. Это что за носки такие вы предлагаете? Давайте-ка поподробнее». «Опаньки. И вечер перестаёт быть томным». «Ситуация вторая. Клиент. Это дорого». «Продавец». Да, чуть дороже, вы правы. Зато это тот товар, на котором вы гарантированно можете иметь 300% наценки. Клиент. А откуда такие цифры? Опаньки. И вот он, более заинтересованный клиент. Ситуация третья. Клиент. Мы подумаем. Продавец. Да, всё надо обязательно обдумать. Я как раз для этого в помощь. Вы сможете получить... трёхсотпроцентную наценку. Это значит, что с учётом ваших продаж выручка составит 50-70 тысяч рублей только по одной позиции. А если вы возьмёте семь позиций — коллекцию. Вот уже и полмиллиона в месяц. Клиент. Звучит интересно. У вас это реальные примеры? Опаньки. Разговор переходит к нормальному обсуждению. Выгода — ключевой аргумент для отработки всех сомнений, возражений, зависаний и отказов. Почему надо избавиться от фразы «дорого, зато качественно»? Вместо того, чтобы проанализировать, какие выгоды важны для клиента, некоторые продавцы при обработке возражений отделываются штампованной фразой «дорого, зато качественно». Они кидаются ею направо и налево, пытаясь спасти неудачные продажи, Но это не работает. Никакой клиент почему-то не хочет тратить деньги на отличное качество, супервысокие характеристики и продвинутую технологию. Покупатели ещё больше сомневаются, возражают и уходят вдаль холодную, оставляя продавца ни с чем. Фразу «дорого, зато качественно» надо заменить аргументами, которые усиливают выгоды приобретения нужного товара. Дорого. Зато это укрепит ваше здоровье и прибавит вам 10 лет жизни. Давайте расскажу, как это работает. Дорого. Зато вы будете выглядеть просто сногсшибательно. Давайте расскажу, почему. Дорого. Зато именно эта цена позволит вашей компании зарабатывать на 20% больше. Давайте ещё раз посмотрим, из чего будет складываться этот заработок. Да, дорого. Зато это снизит ваши затраты. Да, дорого, но это повысит эффективность вашего производства. Да, дорого, но зато вы займёте лидирующие позиции в отрасли. Согласны, что эти фразы звучат поинтереснее? Очень важно в отработке возражений концентрироваться на выгодах, а не на характеристиках товара, и уж тем более на каком-то мифическом качестве. Пять шагов для трансформации сомнения. Мы не можем изъять сомнения и возражения из головы клиента, потому что это часть процесса продажи. Мы также не можем насильно заставить клиента принять нужное нам решение. Ведь у нас нет ни молотка, ни плётки, ни даже пыточного утюга. Зато мы можем помочь клиенту Трансформировать его сомнение в решение о приобретении нашего товара. Трансформация — непростой процесс, который требует от нас использования нужных приёмов. Вот пять шагов, которые понадобятся в обработке сомнений и возражений. Шаг 1: Задаем вопросы. Чтобы точнее определить истинную причину возражений покупателя, необходимо задавать... уточняющие вопросы. Чтобы точнее определить истинную причину возражений покупателя, необходимо задавать уточняющие вопросы. Менеджер компании по продаже недвижимости рассказывал случай, когда все сотрудники отдела маркетинга пытались убедить недоверчивого клиента в надёжности собственной компании. «Мы работаем на рынке недвижимости семь лет», «В нашей компании работает 315 человек. Посмотрите на наш офис, мы сюда въехали и не собираемся съезжать». Клиенту показывали всевозможные лицензии сертификаты, почётные грамоты и рекомендации влиятельных лиц. И всё равно сомнения его не покидали. Наконец, один из менеджеров догадался задать вопрос. «А какая информация о нашей компании была бы для вас убедительной?» Клиент задумался, потом ответил. «Если бы президент вашей компании сказал, что сам готов поручиться за качество объекта». Менеджер облегчённо вздохнул. Этот вопрос позволил ему понять, что является истинной причиной недоверия клиента. Ему требовалась дополнительная информация о первом лице компании. Именно в этих сведениях нуждался клиент чтобы начать сотрудничать с фирмой. Менеджер сказал, «К сожалению, мы не можем пригласить сюда президента компании, так как сейчас он занят неотложными делами». Дальше он просто стал подробнее рассказывать о президенте компании, о его стиле работы, убеждениях и чертах характера. Он рассказал, что их руководитель очень много работает и что своим процветанием компания обязана именно ему. Свою речь он закончил таким образом. «Вы можете спросить каждого из нас, насколько мы доверяем нашему президенту. Я лично доверяю ему полностью». Клиент не стал опрашивать других менеджеров. Он просто спросил. «Каким образом надо составлять договор?» Чтобы точнее определить истинную причину возражений покупателя, необходимо задавать уточняющие вопросы. Лучше всего использовать открытые вопросы. Скажите, пожалуйста, что заставляет вас сомневаться? Почему вы так считаете? Какая информация необходима вам, чтобы принять нужное решение? У вас в запасе должно быть минимум 10 вопросов, адаптированных к вашему товару и вашим клиентам. Эти вопросы должны отвечать единственному требованию — Они призваны давать ответ на вопрос: в чём истинная причина сомнений покупателя. Шаг второй. Внимательно слушаем. Очень важно внимательно выслушать рассуждения клиента. Для этого используем приёмы активного слушания, о которых мы говорили ранее: повторение, переформулирование и уточняющие вопросы. Кроме того, добавляем фразы, где используется частичное согласие с высказанным мнением. Я бы на вашем месте тоже сомневался, потому что прекрасно вас понимаю, это важный вопрос, так как многие клиенты испытывают опасения по поводу При ответе на возражение клиента не нервничаем и не раздражаемся. Мы знаем важную закономерность. Если клиент сомневается, Значит, его заинтересованность в товаре возрастает. Всё идёт своим чередом. Просто нужно дополнительное время, чтобы принять ответственное решение. Не спешим и не забрасываем покупателя новой информацией. Дополнительно 101 раз повторяем важные аргументы, подбирая нужные слова. Это успокаивает, вселяет уверенность и помогает убедиться в том, что товар действительно нужен. Шаг третий. Используем приём «Согласись и опровергни». Мы знаем, что спорить с клиентом бесполезно и даже более того, небезопасно. Спорящий клиент тратит все свои силы на отстаивание собственной позиции, и у него просто не остаётся ресурсов для восприятия чужеродной информации. В то же время мы не можем постоянно соглашаться с клиентом и повторять за ним Да, действительно, это очень дорого. Конечно, наш товар уступает по своим качествам товару конкурента. Или вы совершенно правы, эта модель не проработает и двух суток, как тут же сломается. Такое согласие заставит любого клиента держаться подальше от нашего товара. При работе с сомнениями покупателя используем приём «Согласись и опровергни». Он включает в себя две части. В первой части — мы соглашаемся с возможной правдой, которая заключена в словах клиента. «Я понимаю, что для принятия нужного решения надо подумать. Мне понятны ваши опасения относительно гарантии. Я ждал этого вопроса. Некоторым клиентам сначала кажется, что у этой модели высокая цена. Иногда покупатели считают, что наш товар уступает по качеству товару конкурентов». «Мне самому сначала казалось, что эта модель не сможет долго работать». Такие фразы помогают заказчику понять, что его внимательно слушают и частично разделяют его опасения. Это повышает уровень доверия клиента к продавцу, и теперь, в свою очередь, покупатель готов с таким же вниманием выслушать ответное мнение. Именно в этот момент мы используем вторую часть приёма. Вводим дополнительную информацию для клиента — и опровергаем его сомнения. Я понимаю, что для принятия нужного решения надо подумать. Какую информацию мне надо предоставить, чтобы вы быстрее приняли нужное решение? Мне понятны ваши опасения относительно гарантии. Кто же покупает товар, не выяснив гарантийные сроки? Давайте посмотрим отзывы наших клиентов, чтобы вы были уверены. Я ждал этого вопроса. Очень хорошо, что вы задали вопрос о скидках. Скидочная позиция у нас следующая. Некоторым клиентам сначала кажется, что у этой модели высокая цена. Потом, после более подробного знакомства со всеми преимуществами этой модели, они меняют своё мнение на прямо противоположное. Давайте посмотрим, почему так происходит. Иногда покупатели считают, что наш товар уступает по качеству товару конкурентов. Возможно, наша упаковка не такая красочная. В то же время, по результатам климатических испытаний, износостойчивость нашей детали выше в 1,27 раза, чем у аналогичной модели конкурентов. Мне самому сначала казалось, что эта модель не сможет долго работать. Но через некоторое время я понял, что моё первое впечатление было обманчиво. И теперь я точно могу гарантировать хорошие показатели в течение длительного времени. Приём «Согласись и опровергни» решает большинство задач в отработке возражений. Если мы находим частичную правду в словах клиента и соглашаемся с ней, мы делаем шаг в сторону клиента. Бессознательно такой подход вызывает ответные реакции. Клиент готов выслушать и наше мнение по данному вопросу. Шаг четвёртый. Помогаем клиенту самому ответить на свои возражения. В работе с сомнениями покупателя мы должны помнить одно из главных правил общения с клиентами. Самый убедительный ответ на сомнения покупателя — его собственный ответ. Клиенту можно десятки раз повторять «наша фирма самая надёжная», но все эти фразы — не перевесят одного предложения, сказанного самим клиентом. Мы должны строить свою беседу с покупателем таким образом, чтобы он сам сказал «Ваша фирма самая надёжная». Иногда для этого надо пользоваться специально подготовленными вопросами, а иногда применять нехитрые приёмы активного слушания. Менеджер компании по продаже медицинского оборудования вёл деловые переговоры, с главным врачом больницы по поводу дорогостоящего аппарата для исследования опорно-двигательной системы. В результате беседы главврач сказала следующее. «Этот аппарат нам не нужен. У нас и так слишком мало денег, и нам есть куда их потратить». Менеджер ушёл после беседы расстроенным. Он был уверен, что этот клиент точно ничего не купит. Через неделю... Навстречу с этим заказчиком поехал другой представитель компании, чьё умение работать с клиентами снискало ему славу прирождённого торгового агента. Увидев менеджера издали в коридоре, главврач ещё издалека стала говорить «Я же сказала, что мы не будем брать ваш аппарат». Что же стал делать менеджер? Он не стал её разубеждать. Он с тем же эмоциональным напором повторил фразу клиента. Вот я ехал к вам навстречу и думал, зачем же им нужен аппарат? Им же нужно совсем другое. Главврач остановилась как вкопанная и удивлённо посмотрела на торгового агента. Потом, изменившимся голосом, в котором не было и капли категоричности, произнесла. «Почему же это не нужен? Он нам очень нужен. Пойдёмте-ка поговорим». В результате... Менеджер подписал договор о покупке нескольких медицинских приборов, а также договор о покупке совсем ненужного аппарата для исследования опорно-мышечной системы. Шаг 5 Наблюдаем за невербальным поведением. Следующим важным шагом в работе с сомневающимся клиентом является получение его согласия по обсуждаемому вопросу. Прежде чем переходить к другому аргументу, опровергающему сомнения клиента, необходимо получить его согласие с предыдущим доводом. Ни в коем случае нельзя пропускать эту ступень. Некоторые продавцы уверены в том, что их доводы настолько убедительны, что тут же разносят все возражения клиента в пух и прах. К сожалению, не все клиенты с этим согласны. Они могут повторять одни и те же замечания с завидным упорством, даже если менеджер эффективно использует все описанные приёмы. В этом случае торговому агенту необходимо вернуться на шаг назад и ещё раз подробнее расспросить клиента о его опасениях. Если мы не получили от клиента согласия, это означает, что он остался при своей точке зрения, и мы не можем продвигаться дальше к завершению сделки. Следует внимательно следить, за невербальными характеристиками поведения клиента. Он может сигналить о своём согласии путём кивания. Иногда этого достаточно, чтобы перейти к следующему аргументу. Но даже в этом случае не лишним будет ещё раз убедиться в том, что покупатель на нашей стороне. Это можно сделать с помощью вопросов «Вы согласны с моими аргументами?» «Это снимает ваши опасения?» Я ответил на все вопросы или какие-то детали остались непрояснёнными? Если же клиент только делает вид, что внимательно слушает, а сам в это время готовит контур-доводы, данные вопросы помогут ему высказать новую порцию возражений. Какие приёмы использует менеджер? Менеджер туристической фирмы «Татьяна» вступают в беседу с клиенткой, испытывающей основательные сомнения по поводу возможности и необходимости туристической поездки. Хочется куда-то съездить, но непонятно, куда лучше. А может быть, и не стоит никуда ездить. Клиентка. Вот зашла к вам посмотреть. Вы давали рекламу про Финляндию. А куда вы ещё возите? Продавец прекрасно знает, что не сможет эффективно воздействовать на решение клиентки до тех пор, пока не узнает, в чём её истинная потребность. Поэтому она коротко отвечает и тут же задаёт встречный вопрос. «У нас очень много интересных маршрутов. А вас интересует именно Финляндия или ещё какая-то страна?» Задаёт альтернативный вопрос, давая возможность клиентке самой выбрать нужное направление разговора. Клиентка выбирает Финляндию. «Да, мне интересна Финляндия. Одна моя подруга была там. Ей очень понравилось. А другая говорит, что скучно, холодно. Вот и не знаю. Что вы посоветуете?» Продавец не попадается в расставленную клиенткой ловушку и не даёт ненужных советов, пока у неё недостаточно информации о сомнениях клиентки. Она задаёт вопросы дальше. Конечно, моя работа состоит в том, чтобы помочь вам выбрать именно то, что больше всего интересует. Подчёркивает, что действует в её интересах. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что вас привлекло в рассказе вашей первой подруги. Как её зовут? Клиентка. Инна. Продавец. И что не понравилось в рассказе второй? Как её зовут? Клиентка. Лена. Продавец. Продавец. «Ну вот, я знаю, как зовут двух ваших подруг, но не знаю, как зовут вас». Всё это время менеджер сохраняет приветливый, доброжелательный тон разговора, находится в открытой позе и соблюдает дистанцию, комфортную для собеседницы. За несколько секунд беседы клиентка расслабляется, начинает чувствовать себя более свободно и поэтому с удовольствием называет своё имя «клиентка». «Меня зовут Наташа, продавец, а меня — Татьяна». Теперь общение приобретает более тёплый характер. Клиентка тут же реагирует на это изменение с сокращением дистанции. Она пододвигается к Татьяне и начинает говорить более эмоционально. «Вы понимаете, Инна ездила туда со своим мужем. Ей, конечно же, не было скучно. Они всюду ходили вместе, были в городе, как это называется... где ни одного дерева не вырубили. «Продавец. Тампере. Клиентка. Да, в Тампере. Ей так понравилось. Говорит, такое необычное ощущение. Стены специально кривые делали, чтобы дерево какое-нибудь сохранить. В общем, у неё масса впечатлений. А Оленка поехала одна. Говорит, и группа какая-то неудачная подобралась». Экскурсии проводили с утра, а вечером было скучно. И я хочу поехать одна. Продавец про себя отмечает основная потребность — общение и новые знакомства. Татьяна не бросается тут же рассказывать, как можно приобрести огромное количество друзей, купив тур именно здесь, в этой фирме. Пока всё представление о Финляндии для данной клиентки ограничивается рассказами двух её подружек. Татьяна знает, что самое действенное средство борьбы против сомнений — высказывание самого клиента. Поэтому она продолжает расспросы, понемногу включая собственную информацию. Да, действительно, Тампере — единственный город, где все здания построены под природный ландшафт. Там не вырублено ни одного дерева. Туристы, которые там были, говорят о необычном волнующем ощущении. По улочкам там перебродить очень интересно. Здесь я совершенно согласна с Инной. Но не могу понять, как же так получилось, что Лена оставалась одна по вечерам. Клиентка. Ну, вообще-то она довольно стеснительная. Ей трудно знакомиться с другими людьми. Может, поэтому... Тактика расспросов приводит к хорошему результату. Клиентка сама отделяет Финляндию от плохих впечатлений. Теперь не только остаётся повторить доводы клиентки, усилив их дополнительной профессиональной информацией. Татьяна использует метод «Согласись и опровергни». С помощью него она присоединяется к переживаниям своей клиентки. Конечно, иногда бывают случаи, когда человек едет в поездку а потом приезжает недостаточно удовлетворённой результатами. В то же время, как вы сами заметили, чаще всего это связано с личными особенностями самого человека. Мне кажется, что у вас не будет проблем завести новые знакомства в группе. Вы, по-моему, очень общительный и контактный человек. Наташа улыбается. Конечно, она согласна с этим мнением. Да, вы знаете, я... «Прекрасно нахожу общие темы для разговора, и вообще у меня масса друзей. У меня не будет проблем». Менеджер концентрирует внимание клиентки на той выгоде, которую та получит в результате поездки. Вы знаете, наша программа рассчитана именно таким образом, чтобы клиенты не только не скучали, но и получали массу удовольствия от совместных мероприятий. Правильно ли я поняла, что... «Самое главное для вас в предстоящей поездке — возможность познакомиться с новыми людьми и получить такие же интересные впечатления, о которых говорила Инна». Клиентка кивает. «Разве может быть иначе? Ведь она только что сама вдохновенно описывала впечатления подруги». «У нас работают прекрасные гиды. Мы специально подбирали профессионалов своего дела, которые прекрасно знают материал, и умеет интересно подать его. В результате у нас обычно в автобусе царит непринуждённая тёплая атмосфера. Многие начинают делиться своими впечатлениями, и тут уж как не познакомиться. Вы согласны со мной, клиентка? Да, продавец. Вы знаете, какие люди поедут в ближайший тур? Наташа на выражении лица говорит о её включённости в разговор. Эта информация — представляет для неё наибольший интерес. Татьяна рассказывает о нескольких клиентах, заключивших с фирмой договор, уделяя особенное внимание одиноким мужчинам. Так как Наташа в большей степени ориентирована на восприятие эмоциональной информации, чем фактов и логических доводов, менеджер использует эмоциональные впечатления одной из сотрудниц фирмы, побывавшей в Хельсинки. «Вы знаете, слова — это одно, а впечатление живого человека — другое. Вы согласны?» Клиентка кивает. Благодаря эффективным приёмам, которые Татьяна использовала в своей деловой беседе, она ни разу не получила отрицательный ответ. «Сейчас я позову Ирину. Она ездила этим туром месяц назад. Менеджер строит беседу с Ириной и Наташей таким образом», чтобы клиентка могла высказать собственное мнение по различным вопросам и задать интересующие её вопросы. После рассказа живого свидетеля Татьяна переходит к обобщению всех аргументов «за» и «против», опираясь на высказывание клиентки. «Как вы точно заметили?» «Вы говорили об этом?» «Мы вместе пришли к одному взгляду?» Она внимательно следит за тем, что доводы встречают положительную реакцию у собеседницы. Теперь остался небольшой вопрос: на каком из вариантов нам стоит остановиться? Вы хотите поехать только в Финляндию или выбрать тур Финляндия-Швеция? Дальше менеджер и клиентка обсуждают детали поездки. Теперь сомнения не мешают заключению сделки. Упражнение. Выпишите типовые сомнения и возражения, которые выдвигают ваши клиенты. Пропишите для каждого сомнения и возражения вопросы, которые помогли бы понять, что стоит за каждым из них. Пропишите ответы с использованием приёма "согласись и опровергни". Запишите своё общение с клиентом на диктофон. Какие приёмы отработки возражений вы использовали? Всё ли правильно? Что можно добавить к вашей работе? Пять приёмов переговоров о цене. Нейропсихологи, изучавшие активность мозга обычных людей в процессе покупки, выяснили удивительную закономерность. Как только продавец называл стоимость товара, неважно какого сегмента, люксового, среднего или демократичного, у клиента резко активизировались зоны мозга отвечающие за реакцию на болевые ощущения. Активация центров боли происходила не в процессе подписания договора или оплаты у кассы, а просто от самого факта озвучивания цены. Следуя логике данного эксперимента, ценовые переговоры всегда бессознательно вызывают у клиента неприятные чувства тревоги и опасности. Бессознательные и негативные ощущения клиента — серьёзный противник. Для борьбы с ним нужны специальные приёмы. Давайте их рассмотрим. Именно это цена. Чтобы выиграть битву с болевыми ощущениями при озвучивании цены, продавцу надо совместить озвучивание цены с ярким и интересным рассказом о выгодах клиента. Правильно сформулированные выгоды — всегда перевесят неприятные ощущения от необходимости отдать честно заработанные деньги. Что важнее, 100 тысяч или здоровье? Что важнее, 200 тысяч или дополнительные 10 лет жизни? Что интереснее, сохранить 300 тысяч инвестиций или расстаться с ними и заработать потом 3 миллиона? Ответ очевиден. Именно выгоды — стимулирует клиентов к таким рискованным экспериментам, как расставание со своими кровными деньгами. И неважно, это 100 рублей или 100 миллионов рублей. Приём «Именно эта цена плюс выгода» включает фразу «Именно эта цена позволит вам» и упоминание одной из важных для клиента выгод здоровья, безопасности, красоты, экономии, комфорта, прибыли, эффективности, успеха. Стоимость именно этого курса массажа прибавит вам здоровья и хорошего самочувствия. Именно эта цена платья позволит вам быть самой красивой на вечеринке. Именно данная цена нашего оборудования позволит вашему производству увеличить объём выпускаемых изделий до 1000 штук в сутки, что, в свою очередь, позволит заработать дополнительные 30 миллионов рублей в месяц. Именно концентрация на выгодах помогает справиться с болевыми ощущениями в глубинах клиентского подсознания. Стоимость высокая, но здоровье важнее. Цена кусается, но красота дороже. Под оборудование придётся взять кредит, что плохо, но именно кредит принесёт ежемесячный оборот в 30 миллионов, что очень даже хорошо. Позитивные эмоции и удовольствие от получения важного результата буквально растворяют неприятные ощущения от необходимости оплаты. Позитивные эмоции вдохновляют, дают силы и позволяют принять рискованное решение о расставании со своими деньгами. Используйте приём «Именно эта цена плюс выгода». Тогда клиенту будет понятно, за что он сейчас должен заплатить. Включайте данный приём не просто в аргументацию, а в обсуждении цены. Тогда у реакции боли просто не останется шанса. С первого взгляда цена действительно кажется высокой. Однако именно она даст экономию в 8-10 раз превышающую затраты. Чтобы назвать точную цифру, мне надо задать вам несколько вопросов. Да, действительно, на рынке есть более дешёвые предложения, но именно эта цена — позволит вашему предприятию вырваться вперёд и обогнать ближайших конкурентов. Кто самый злейший конкурент в настоящее время? Вы говорите, что у вас нет денег. Давайте подумаем, как их можно найти, чтобы в ближайшие пять лет достичь максимальной экономии. Что нам надо сделать, чтобы деньги были выделены? Сэндвич. Приём сэндвич назван так, По ассоциации с трёхслойным бутербродом. Верхнюю и нижнюю части этого бутерброда составляют выгоды клиента — здоровье, безопасность, красота, престиж, экономия, прибыль, успех, а середину — цена этих прекрасных понятий. Таким образом, отблески таких нужных всем здоровья, безопасности, красоты, престижа, экономии, прибыли и успеха меняют восприятие прайса. Выставленная сумма уже не кажется жуткой, ужасной и зубодробительной. Она кажется нормальной и естественной. Менеджеру необходимо предлагать всем клиентам вкусные питательные сэндвичи со справедливой рыночной ценой в виде начинки. Через пару сеансов массажа в спа-салоне вы уже почувствуете прилив энергии и бодрости. И это стоит 7000 рублей. А курсы массажа с правильной периодичностью — дадут как минимум 5 дополнительных лет жизни. Вы будете просто королевой вечеринки в этом платье, которая стоит 17 000 рублей, и которая делает вас ещё более стройной и красивой. Это оборудование позволит вам зарабатывать каждый месяц дополнительные 30 000 000 рублей. Для этого нам надо подписать договор на 3 000 000 рублей. После запуска проекта через пару лет Вы побьёте своего злейшего конкурента, компанию XXX, ведь у них нет такого оборудования, и когда они опомнятся, будет уже поздно. Заворачивайте вашу цену в выгоды в виде сэндвичей, бутербродов или шаурмы, и вы увидите, как всем станет легче. Вам не надо будет выдавливать из себя страшное название цены и с ужасом ждать, пройдёт или не пройдёт. А клиенту, Не надо будет пребывать в шоке от услышанного, ведь 3 миллиона — это только шаг для получения ежемесячных 30 миллионов. Минимальная цена. Для снижения болевых ощущений клиента иногда используется прием «минимальная цена». Минимальная цена привлекает, усиливает интерес, заставляет сделать первые шаги по направлению к сделке. Минимальная цена — это не так больно. Это экономно. По мере общения и изучения преимуществ оказывается, что в принципе можно заплатить и подороже, если есть понимание, за что ты платишь. Данный приём очень часто используется для привлечения клиента. Он используется с предлогом «от», «от 300 рублей», «от 30 тысяч», «от 3 миллионов рублей», Далее 300 рублей превращаются в 500, 30 тысяч — в 50 тысяч, а 3 миллиона — в 5 миллионов. Или не превращаются. Или клиент покупает только базовую комплектацию, простой вариант, единичную услугу. Разберём данный приём на примере «Предложение транспортные услуги для корпоративного клиента». Транспортная услуга включает в себя несколько элементов. Непосредственно перевозка грузов, Погрузочно-разгрузочные работы, подготовка и обслуживание средств перевозки, услуги по хранению грузов, экспедирование грузов и другое. В переговорах о цене продавец может сразу назвать стоимость комплекта, а может начать с минимальной цены, чтобы зацепить внимание клиента и уже потом обсуждать необходимый комплекс. Клиент. «Нам ничего не надо, у нас уже есть поставщик». Продавец. Отлично, что у вас есть хороший поставщик. В то же время в бизнесе всегда необходимо рассматривать наиболее выгодные экономные решения. Давайте сравним отдельные направления, чтобы вы могли выбрать лучший вариант. Клиент. Давайте. Сколько стоит ваша перевозка в Новосибирск? Продавец. Для груза с вашими параметрами всего 13 000 рублей. Начинает с минимальной цены. Клиент. Клиент. Так. Хм. Да, это недорого. Мы сейчас возим по 17.500. Продавец. Вот, видите? Давайте начнём сотрудничать по данному направлению. Это будет экономно. Клиент. Хорошо. А сколько стоит упаковка? Продавец. Наше преимущество это скоростные доставки. Сегодня заказали, завтра груз уже в Новосибирске. Поэтому и упаковка у нас производится максимально быстро. И для вашего груза будет стоить 800 рублей. Помимо стоимости упаковки, указывает выгоду клиента скорость доставки. Клиент. Это уже значит 13.800. Продавец. Да, 13.800. Также, если вы захотите оформить доставку от двери до двери, Это ещё дополнительные 2 500. То есть доставка вашего груза аэропорт-аэропорт стоит всего 13000 А доставка вашего груза полностью под ключ от двери до двери будет стоить 16300 Это, конечно же, дороже минимальной цены, но всё равно дешевле, чем та цена, которой вы пользуетесь сейчас. Плюс, ещё раз обращаю ваше внимание, у нас вы получаете скорость доставки, которая так нужна вашим клиентам. Какой вариант нам надо рассмотреть? Только доставку с высокой экономией или полный комплект от двери до двери, с экономией, безопасностью и надёжностью. Продавец всё время подчёркивает выгоды клиента. Клиент. Давайте полный комплект рассмотрим. Что и требовалось доказать? Резкий отказ клиента превращается в диалог по обсуждению различных вариантов. Приём «Минимальная цена» хорошо решает задачу привлечения внимания клиента. Ведь цена кажется высокой, только если ничего не знаешь о товаре. Как только этот пробел восполняется, оказывается, что и цена справедливая, и предложение отличное, и надо срочно нести деньги в кассу. Три цены. Бог троица любит не случайно. Три предмета, три наименования, три варианта — это понятный набор, который можно рассматривать и обсуждать. Поэтому выставление трёх вариантов цены — хороший ход для достижения договорённости. Если продавец предлагает три варианта — экономный, средний, продвинутый, то чаще всего клиент выбирает продукт со средним ценником. Почему это так работает, неизвестно. Но практика показывает, Клиентам нравится выбирать. Клиентам нравится, когда выбор небольшой, и клиенты чаще всего выбирают средний вариант. Из нескольких выставленных позиций клиенты из раза в раз упорно выбирают средний вариант. Лучше всего приём три цены иллюстрирует процесс выбора товара в розничном магазине. Так, в одном из магазинов концтоваров стояла задача повысить прибыль От продажи пищи бумаги. Это наиболее ходовой и оборачиваемый товар канцелярки. Всем людям нужна бумага. Ещё больше она нужна организациям. Поэтому любой магазин канцтоваров имеет в своём ассортименте как минимум три варианта упаковки пищи бумаги. Что делает обычный потребитель? Если вы думаете, что он занят тем, что долго и тщательно выясняет яркость, плотность и особенности упаковки бумаги, вы ошибаетесь. Обычный потребитель либо останавливает выбор на известном бренде, либо смотрит на цену и берёт, внимание, средний вариант. Размышления примерно такие. «Зачем мне брать самое дешёвое? Возможно, это не лучший вариант. И зачем мне брать самую дорогую? Это же просто бумага. возьму нечто среднее. Как повысить прибыль от продажи обычной бумаги? Правильно. Надо сдвинуть ценовое предложение в сторону более дорогого варианта. Именно такое решение было выбрано для магазина. Если раньше региональный гипермаркет продавал самую дешёвую, дешёвую чуть более дорогую бумагу и зарабатывал минимальную прибыль, то теперь стал продавать дешёвую чуть более дорогую и дорогую бумагу. Что изменилось? Потребитель перешёл с дешёвой бумаги на чуть более дорогую. Только на таком простом изменении гипермаркет стал зарабатывать по 100 000 дополнительных рублей чистой выручки, используя приём три цены при обсуждении вариантов, при составлении коммерческого предложения, при достижении договорённости. Могу поспорить, что при правильной подаче Ваши клиенты будут в большинстве случаев выбирать средний вариант. Трёхходовка. Приём трёхходовка представляет собой разновидность приёма три цены. Разница состоит в том, что нижняя цена абсолютно неприемлема для продавца. То есть продавец не может заключить договор, если клиент скажет «Выбираю самый экономный вариант». Приём трёхходовка — Включает в себя, как вы уже догадались, три хода. Первое. Выяснение, какую цену клиент готов заплатить за наше предложение. Обычно покупатели хотят получить желаемое за самую низкую цену. Уж так они устроены. Самая низкая цена нас не устраивает. Но всё равно важно выяснить, какие ценовые ориентиры есть в голове нашего дорогого покупателя. Второе. Выставление максимально высокой цены за предложение. Высокая не должна быть взята с потолка. Это должен быть один из возможных вариантов решения задачи клиента. Третье. Обсуждение потенциальной выгоды клиента в цифровом эквиваленте. Если наш покупатель приобретает предлагаемый продукт, то что он получит в граммах, минутах, деньгах, цифрах? Оцифровка очень важна для простого вычисления. Вложишь 3 рубля — получишь 30. При использовании приёма трёхходовка оцифровка должна производиться в трёх вариантах. Если вы заплатите минимальную цену в 1 рубль, то по результатам проекта получите всего 7 рублей. Если вложите 5 рублей, что значительно дороже, то на выходе получите 45 рублей. Давайте выберем средний вариант — самый лучший с точки зрения эффективности вложений. Вы вкладываете 3 рубля, получаете 30. 3 рубля, конечно же, больше, чем один, но зато вы получаете 30 рублей, а не 7. Вот пример продажи онлайн-курса, где использован приём трёхходовка. Стоимость онлайн-курсов для корпоративного клиента может различаться на несколько порядков, и колебаться от 10000 до 1 миллиона рублей. Как продать клиенту онлайн-курс за 300 тысяч, если клиент готов первоначально заплатить только 30 тысяч рублей? Оцените, что называется мастерство. Диалог происходит между клиентом, представителем крупной оптовой компании по продаже бытовой техники, и продавцом, компании по производству онлайн-курсов. Цель онлайн-курса — поднять уровень профессионализма менеджеров, которые продают бытовую технику в розничных точках. Клиент. Да, очень интересное у вас предложение. Хотим такой онлайн-курс сделать, чтобы продавцы в розничных магазинах наконец-то хорошо смогли продавать. Продавец. С удовольствием сделаем для вас онлайн-курс. А какой бюджет на него заложен? Продавец делает первый ход. Выясняет. Какую цену клиент готов заплатить? Клиент. Примерно 30 тысяч рублей. Опаньки. Ведь это совсем не та цифра, которую хочет услышать продавец, продающий онлайн-курс за 300 тысяч рублей. Разница бюджетов десятикратная. Что делать? Продавец спокойно ведёт переговоры дальше. Продавец. 30 тысяч. Вот это бюджет. Боюсь, нам придётся закончить переговоры. За такую цену я даже не знаю, что мы сможем вам предложить. Клиент. А сколько у вас это будет стоить? Если продавец сразу назовёт цену в 300 тысяч, разница будет слишком большой, выгода для клиента неочевидна, и дальше придётся бодаться с ним о предоставлении скидок. Поэтому продавец действует мудрее. Продавец. А давайте пойдём с другой стороны. Нам же с вами надо не онлайн-курс сделать, а добиться коммерческого результата, чтобы все продавцы розничных магазинов, которые с вами работают, хорошо продавали ваш продукт конечному покупателю. Верно? Говорит об основной выгоде своего предложения. Клиент. Да. Продавец. Давайте будем плясать от этого результата. Если у нас с вами все продавцы обучены, как это отразится на продажах? Какой эффект мы получим? Насколько повысится объём продаж? Клиент. Ну, у всех мы, конечно, не сможем обучить. Это нереальная цель. Но даже если треть из них пройдёт курс и сдаст экзамен, то можем рассчитывать где-то на 7-10% увеличения объёма продаж. Продавец. А сколько это в деньгах? Клиент. Примерно 40-45 миллионов рублей озвучивает оцифрованную выгоду. Продавец, и вы хотите для получения 40 миллионов потратить только 30 тысяч рублей? Делает круглые глаза с цифрами, полученными от клиента. Круглые глаза делать значительно легче. Это не сработает совершенно точно. Для получения 40 миллионов «Надо потратить как минимум 1 миллион», выставляет верхнюю планку цены. Клиент. Откуда взялась цифра в миллион? Продавец. Инвестиции в проект не могут включать менее 5% от нужного объёма. Плюс стоимость продвинутого онлайн-обучения с максимальным набором опций составляет порядка 800 000 рублей. Из того, что мы с вами обсуждали, Мы можем отказаться от сложного видеоряда, а также снизить затраты на интеграцию с другими программными продуктами за счёт усилий ваших программистов. Поэтому стоимость составит всего 300 000 рублей. Именно 300 000 надо вложить, чтобы вы получили дополнительных 40 000, 000 к своим продажам, сравнивая цену и оцифрованную выгоду клиента. Клиент, немного подумав, триста тысяч рублей. Хорошо. Думаю, мы это потянем. Давайте обсудим ещё раз, что туда войдёт. А какие три хода вы можете предложить своим клиентам? Упражнение. Напишите три фразы для использования приёма именно эта цена с учётом выгод ваших клиентов. Напишите три фразы с использованием приёма «Сэндвич» с учётом выгод ваших клиентов. Как вы можете использовать приём «Три цены» в вашем коммерческом предложении? Дополнительные шаблоны по работе с возражениями «Убей возражение, но не клиента» можно приобрести на нашем сайте abarysheva.ru. Завершение сделки. Если вы правильно построили деловую беседу, уделив основное внимание сбору информации о клиенте. Если провели презентацию товара в соответствии с его интересами и особенностями, если развеяли все сомнения, вам не нужно прилагать больших усилий для завершения сделки. Вы разогрели желание клиента купить товар, рассказали ему о выгоде, которую он получит с приобретением данной вещи, позволили ему повзаимодействовать с товаром, сделав его родным и близким, правильно ответили на возникшие сомнения. Теперь осталось получить от клиента лишь подтверждение его собственного решения о заключении сделки. Используйте для этого следующие приёмы. 7 плюсов и 2 минуса. Сведение принятия решения к формальности и альтернативный вопрос. 7 плюсов и 2 минуса. Нет товаров без единого недостатка. Если товар качественный, то он слишком дорогой. А если товар недорогой, то недостаточно качественный. Кроме того, у каждого товара всегда есть один общий для всех недостаток. За него надо платить. Чтобы сделка успешно завершилась, покупатель должен принять ответственное решение о том, что он расстаётся со своими деньгами. Для этого ему необходимо ещё раз взвесить все «за» и «против». Продавцу следует помочь заказчику в такой сложной аналитической работе. Поэтому нужно ещё раз красочно и коротко описать преимущества, которые клиент увидел в товаре, остановиться на недостатках, которые были выявлены в процессе беседы, и наглядно показать, что плюсы приобретения товара перевешивают минусы. Для подведения итогов используйте формулу 7 плюсов и 2 минуса. Она усилит стремление клиента заключить сделку, если будут соблюдаться следующие условия. Переходить к завершению сделки — Можно, если клиент находится в открытой позе, свободно и раскованно высказывает свою точку зрения, заинтересованно смотрит на товар и внимательно слушает менеджера. В обратном случае подведение итогов не достигнет своей цели. Все преимущества и недостатки должны быть предварительно обсуждены с клиентом. Если покупатель нашёл только три достоинства, будет лучше, если вы продолжите презентацию товара и не станете спешить завершающей стадии сделки. При перечислении аргументов необходимо использовать слова и суждения клиента. Не стоит опускать в своей речи недостатки товара, которые отметил клиент. Следует воспользоваться теми доводами, которыми клиент сам себя разубедил на стадии работы с сомнениями. Вы были не очень уверены в прочности данной конструкции, Но потом мы с вами ещё раз просмотрели все показатели и убедились в её надёжности. При перечислении достоинств и недостатков важно использовать наглядность. Для этого лучше всего подходят собственные пальцы. Менеджер. Давайте ещё раз рассмотрим все плюсы и минусы нашей договорённости. Во-первых, менеджер загибает один палец. Вы получите большую прибыль. Мы с вами прикинули, она увеличится примерно на 15%. Во-вторых, менеджер загибает второй палец. Вы сэкономите время доставки товара. В-третьих, когда менеджер доходит до пятого преимущества, он отмечает. Видите, даже пальцев на руке не хватает, чтобы перечислить все плюсы. Придётся воспользоваться другой рукой. А какие минусы? Минус состоит в том, что вы затрачиваете собственные средства. В то же время мы подсчитали, что затраты окупятся ровно через месяц. Дальше вы будете получать чистую прибыль. Так что этот палец можно и не загибать, как вы считаете. Если вы работаете с солидным заказчиком, приученным не размахивать руками, используйте для наглядности лист бумаги. Для краткости — Можете в левой колонке после каждого довода в пользу приобретения товара ставить плюс, а в правой — после каждого недостатка минус. Тогда клиент наглядно увидит, что количество плюсов резко перевешивает количество минусов. После каждого довода дождитесь невербального согласия со стороны клиента, небольшого кивка. Если же вы видите, что покупатель застыл как вкопанный, не смотрит на вас или недовольно морщится, значит, ещё находится на стадии сомнения. Прежде чем подводить итоги, следует снова вернуться к возражениям клиента. Сведение принятия решения к формальности. На завершающей стадии заключения сделки очень важно облегчить покупателю принятие решения. Не стоит пользоваться отпугивающими словами «деньги», «цена», «договор», подписание контракта, купить и так далее. Если вы оговорили все преимущества, которые получит покупатель, приобретая ваш товар, вам действительно остаётся обсудить лишь формальности. Для перехода к завершению сделки используйте фразы «Основной вопрос мы решили, теперь остаются лишь детали. Давайте я внесу точные цифры в бланк заказа. Теперь осталось лишь оформить нашу договорённость». Посмотрите, пожалуйста, какие бумаги стоит подписать. Как вам лучше упаковать? Теперь осталась небольшая мелочь. Давайте я провожу вас к кассе. Данные фразы помогут клиенту принять окончательное решение в том случае, если он получил ответы на все свои сомнения. Поэтому если вы не уверены, что покупатель созрел для подписания договора, задайте ему проверочный вопрос. Я ответил на все ваши сомнения. Альтернативный вопрос. На завершающей стадии сделки не следует пользоваться закрытыми вопросами типа «Вы будете подписывать контракт?» или «Вы возьмёте эту модель?» Слишком велика вероятность получить отрицательный ответ. Лучше всего задавать клиенту альтернативные вопросы. Вы подпишете контракт с доставкой или без доставки? Вы возьмёте модель А или Б? В этом случае основной акцент падает не на обсуждение вопроса «покупать» или «не покупать», а на обсуждение вопроса о деталях покупки. Профессиональный продавец должен иметь в запасе 5-7 альтернативных вопросов для завершения сделки. Вы возьмёте 17 или 18 упаковок? Вам оформить заказ на 4 или 13 февраля. Мы сначала упакуем товар, а потом подпишем бумаги, или наоборот. Мы будем просматривать бумаги и пить кофе, или сначала оформим бумаги, а потом, не торопясь, попьём кофе. Глава 6. Особенности работы с корпоративным клиентом. Директор по продажам. Перестаньте продавать платья, юбки, брюки и остальную одежду, которой завален наш склад. Начните продавать деньги, которые получат наши клиенты при реализации этого товара. Новый подход. Сергей сидел на собрании оптового отдела компании, продающей большой ассортимент одежды, и слушал речь нового директора по продажам. Руководитель требовал странные вещи — «Перестаньте продавать платья, юбки, брюки и остальную одежду, которой завален наш склад. Начните продавать деньги, которые получат наши клиенты при реализации этого товара». Весь отдел продаж, как и сам Сергей, был на взводе. Новый руководитель предлагал радикально перестроить общение с клиентами, разработать список вопросов и аргументов, позволяющих показывать розничным клиентам Сколько они могут заработать на реализации продукции компании? Но никто так никогда не делал. Обычно все продажи выглядели таким образом. Закупщик со стороны клиента рузничного магазина присылал заявку, где указывал позиции юбки, кофты, брюки или платья, которые ему понравились. Продавец в ответ отправлял оптовые цены. И всё, сделка заключалась. В лучшем случае продавцы отвечали на вопросы по качеству и пошиву одежды. Но сейчас наступили другие времена. Конкуренция усилилась. Магазины стали присылать меньше заявок. Продажи не растут, как это было в прошлые периоды. Поэтому пришёл новый директор. И вот чего требует директор. Я хочу, чтобы при продаже наших основных моделей... Вы не просто рассказывали о хорошем качестве, составе ткани, фасонах и дизайне. Я хочу, чтобы вы приводили показатели продаж. Как быстро они продаются и с какой наценкой. Сергей. А что это нам даст? Директор. Представь себе, ты директор розничного магазина. Наш клиент, например. Сергей. Пусть будет фламинго. Директор. Хорошо, пусть будет фламинго. О чём ты, владелец крупного магазина, волнуешься больше всего? Сергей, чтобы расходы были меньше, а доходы больше. Директор, правильно. Ты всё время об этом думаешь. И тебе надо закупать товар, который поможет тебе больше заработать. Верно? Сергей, да. Директор, какие аргументы о новой коллекции платьев на тебя больше всего подействуют? О новом фасоне или о том, что они улетают, как пирожки? Сергей. О том, что быстро продаются. Это интереснее, да. Дальше. Весь отдел продаж ещё долго совещался. Команда решала, что надо сделать, чтобы изменить подход, на что обратить внимание, чтобы начать продавать именно деньги, а не просто товар. Давайте пока оставим компанию Сергея, и посмотрим, какие закономерности нужно учитывать тем продавцам, которые хотели бы эффективнее работать с B2B-клиентами. Основные различия продаж B2C и B2B. Продажа в секторе B2B — бизнес-то-бизнес, бизнес-для-бизнеса — отличается от продажи частному клиенту в секторе B2C бизнес ту бизнес-то-консуме. «Бизнес для потребителя». Есть четыре особенности, которые нам надо учитывать при работе с корпоративным клиентом. Особенность первая. При заключении сделки менеджер продаёт деньги, а не товар. Если в секторе B2C мы продаём эмоциональные выгоды, безопасность, красоту, удовольствие, практичность и так далее, то в сфере B2B-продаж мы продаём деньги. Деньги и только деньги. Продажа денег для нашего клиента происходит в разных вариантах. Компания-заказчик может получать свою выгоду в виде дополнительного заработка, в виде экономии, в виде инструмента повышения эффективности, в виде способа масштабирования бизнеса, в виде возможности победить в конкурентной борьбе. Механизмы получения выгоды могут быть разными, но все они — накрепко связаны с увеличением дохода. Соответственно, все аргументы, которые необходимы для переговоров, должны включать выгоды в виде дополнительного заработка, дополнительной экономии, дополнительной эффективности или дополнительной возможности побить злейшего конкурента. Особенность вторая. В переговорах менеджеру необходимо учитывать личные интересы ЛПР. В секторе B2B в роли закупщиков работают такие же обычные люди, как и мы с вами. И у этих обычных людей есть свои интересы и потребности. Марья Ивановна, закупщик строительной компании, хотела бы, чтобы у неё было меньше нагрузки. А Иван Сергеевич, наоборот, не боится работы и мечтает о хорошей карьере. Антон любит удобство и комфорт на рабочем месте, Ольга ценит спокойствие и безопасность, а Николай обожает передовые решения. Соответственно, все аргументы, которые мы будем использовать в переговорах, должны учитывать не только бизнес-выгоды нашего клиента, но и различные выгоды конкретного закупщика. Например, Мария Петровна зашивается на работе, и у неё на контроле множество сложных проектов. Если наш сервис помогает ей немного разгрузиться, вот и аргумент для отработки возражений. Мария Петровна, да, возможно, цены немного выше. Зато с нами вы сэкономите как минимум 30 минут в день. В месяц это получится уже более 10 часов вашего времени. Это сколько важных дел вы сможете сделать за это время? Вот она, прямая экономия для компании. Вы направляете все свои силы на сложные проекты. Или мы ведём переговоры с Антоном, и знаем, что он тот ещё лентяй и лоботряс. И тогда фраза будет другой. «Антон, вы должны больше отдыхать». Наши предложения немного дороже, потому что часть ваших забот мы берём на себя. Поэтому с нами вы сэкономите как минимум 30 минут в день. В месяц это получится уже более 10 часов вашего времени. У вас, наконец-то, появится время для того, чтобы чайку попить или вообще взять лишний отгул. Особенность третья. Для выбора грамотных аргументов менеджеру важно работать с бизнес-информацией. Раз корпоративному клиенту мы продаем деньги и успех, нам надо хорошо разбираться в его бизнесе или хотя бы в основных показателях. Фактически, грамотные экспертные продажи требуют от менеджера роли бизнес-консультанта, который в переговорах скажет Я знаю, как вам повысить прибыль. С помощью нашего продукта вы сможете. Я знаю, как уменьшить затраты. Посмотрите, как наша схема работы поможет. Я готовился к переговорам, и у меня есть варианты повышения эффективности этого блока. Давайте обсудим. Чтобы сделать такие громкие заявления, надо хорошо покопаться в существующей ситуации и проанализировать массу показателей, которые связаны с деятельностью компании. Здесь очень важны опыт менеджера, знания стандартных форм работы, способность правильно использовать кейсы своих клиентов. А также нужно недюжинное умение собирать информацию о ситуации клиента. Пока еще не очень высокой прибыли, пока еще больших затрат и пока еще отвратительной эффективности. Особенность четвертая. Для заключения сделки Менеджеру нужно управлять Центром принятия решения — ЦПР. Компания нашего клиента — это живой организм, где переплетаются, взаимодействуют и борются различные интересы. Очень важно, что решение о закупках часто принимается несколькими ЛПР, у которых свои проблемы и боли, свои интересы и амбиции. Чтобы провести сделку, Менеджеру нужно понимать, какой сотрудник какими интересами руководствуется. Важно быть в контакте со всеми участниками сделки, подобрать для каждого свою аргументацию, свои ответы на возражения, свои побудительные фразы. Более того, часто интересы участников сделки так называемого центра принятия решения, ЦПР, могут радикально различаться. Мария Ивановна, закупщик компании, Хочет снизить цену проекта. Николай, начальник производства, рвётся внедрить передовые и вполне себе дорогие технологии. Антон, помощник руководителя, не хочет никаких перемен. А Константин Егорович, генеральный директор, пока ещё вообще не решил, как компания будет работать в следующем году. И вот спрашивается, что делать со всей этой комарильей. Типовые выгоды — на рынке B2B. Для составления грамотной аргументации необходимо сначала понять, какие выгоды заключены в нашем товаре. Давайте рассмотрим типовые бизнес-выгоды для рынка B2B. А вы для себя сделайте пометки, какие из этих выгод важны для ваших клиентов и как эти выгоды должны быть отражены в ваших продающих аргументах. Типовые выгоды B2B-продаж. Высокая наценка, быстрые продажи, легкие продажи, экономия затрат на закупки, экономия затрат на эксплуатации, высокая эффективность, экономия времени, безопасность, конкурентное преимущество Какие аргументы использовать, если выгода — высокая наценка, которую получит клиент? Все участники торгового канала, оптовики, розничные магазины или представители интернет-торговли заинтересованы не во взаимовыгодном сотрудничестве, а в высокой наценке на свой товар. Вопрос о наценке важен для любого представителя торгового бизнеса. Неважно, это крупная компания федерального уровня или небольшой магазин в посёлке городского типа. потому что от ответа на данный ключевой вопрос зависит экономическое здоровье и процветание компании. Клиенты хотят понять, сколько они могут заработать на нашем товаре. Но всегда ли мы предоставляем такую информацию? К сожалению, порой бывают ситуации, когда мы сами плаваем в этом вопросе. Если нет знания об уровне наценки в разных торговых каналах, то и нет аргументов, почему надо всё бросить и выбрать именно наш товар. И тогда приходится опять заводить волынку про качественный товар по хорошей цене. И опять бледно выглядеть при отработке возражений «Уже есть, дорого, мы подумаем». Отсутствие сильных аргументов, в которых бы фигурировали наценка, маржа, прибыль и общий доход клиента, превращает переговоры в мучительное общение, которые не приносят удовольствия ни нам, ни клиентам. Что сделали в оптовой компании по продаже одежды? Давайте вернёмся к компании, где менеджеры отдела продаж решили начать продавать клиентам деньги, а не просто отдельные платья, юбки и блузки. Очевидно, что магазинам был важен такой показатель, как наценка. Если товар хорошо продаётся с высокой наценкой, что это и есть супертовар, который помогает зарабатывать, даже если у него изначально высокая цена. Новый руководитель дал команде менеджеров поручение обзвонить своих клиентов, чтобы собрать информацию о том, какую наценку они получают на нашем товаре. По результатам такого исследования появились удивительные факты. Клиенты очень хорошо знали про наценку и охотно делились этой информацией. Но оказалось, что уровень наценки был очень разным, она плавала от 50 до 350%. Оказалось, что чем лучше магазин управлял своей торговлей, тем более высокую наценку ставил на продукцию поставщиков. Магазины с грамотными решениями в области мерчендайзинга и с высоким уровнем работы продавцов-консультантов всегда имели более высокую наценку, чем магазины, которые торговали по старинке без всяких затей. Также выделилась категория продвинутых клиентов, которые говорили, у нас своя система ценообразования, на ходовые товары наценка может быть в два раза выше, чем на обычные позиции. Данная информация была очень важна, так как теперь стало понятно, какие аргументы надо использовать, чтобы начать продавать деньги. Команда разработала целый блок аргументов, из которых было ясно, сколько денег клиент заработает, если начнёт покупать наш товар. Раньше очень многие клиенты после таких разговоров зависали. Менеджер. У нас появилась новая коллекция платьев в клетку. Очень интересный отложной воротник, яркие вставки. Шерсть высокого качества. «Возьмите на пробу». «Клиент». «Сколько стоит?» «Менеджер». «Я пришлю вам фото посмотреть. И цены». Продавец отправлял фото коллекции и прайс-лист. И через пару дней перезванивал. «Менеджер». «Посмотрели?» «Клиент». «Да, коллекция симпатичная. Но цены очень высокие. Не можем взять. У нас дешёвые платья не очень хорошо продаются. А ваши даже не знаю». Менеджер. Но это же высокое качество, поэтому и цена другая. Клиент. Да-да, мы подумаем. Теперь переговоры радикально изменились. Менеджер. У нас появилась новая коллекция платьев в клетку. Очень интересный отложной воротник, яркие вставки, шерсть высокого качества. Вам обязательно надо взять минимум 10 упаковок. Клиент. Это почему же столько? Менеджер, смотрите. Коллекция сейчас показывает очень хорошие результаты по продажам. У нас магазины ставят наценку 150-200%, и платья отлично продаются. Хочу, чтобы вы быстро продали и с высокой наценкой. Для этого важно, чтобы была вся цветовая гамма. И с учётом вашего потенциала, 10 упаковок минимум, с которого надо начать. Хорошо, сколько стоит? Менеджер. Прямо сейчас высылаю прайс. Сможете открыть? Клиент. Да, вижу. Цены-то кусаются. Высокие получаются. У нас платья более дешёвые плохо сейчас распродаются. Менеджер. Да, понимаю. В нашем деле бывает, что какие-то позиции с хорошей ценой никак не идут. Но здесь прямо шикарный вид. Угадали с силуэтом. Выглядит очень стильно. Мы поможем вам с выкладкой и обучением ваших консультантов. Клиент. Поможете с нашими продавцами? Дадите скрипты хорошие? Это интересно. Ладно, уговорили. Выставляйте счёт. Какие аргументы использовать, если выгоды нашего товара... Быстрые продажи, которые получит клиент. Быстрые продажи, высокая оборачиваемость – важная выгода для наших торговых партнёров. Наценка может быть небольшой, но при этом, если товар ходовой, наши клиенты будут хорошо зарабатывать за счёт высоких оборотов. Показатели оборачиваемости, наряду с наценкой, являются ключевым индикатором экономического здоровья любой торговой компании. Очень важно обращать внимание клиента на данный параметр. Для продажи выгоды в виде высокой оборачиваемости можно использовать такие фразы. Работая с нами, вы получите ходовой товар, который будет продаваться со скоростью от 30 до 50 единиц в неделю. Мы подберём вам самый быстрооборачиваемый товар, который хорошо уходит именно в вашем регионе. Мы знаем, какой ассортимент лучше всего продаётся в специализированных магазинах. Берите обязательно 12 ходовых позиций. Сейчас приведу вам статистику оборачиваемости по ним. Я расскажу, за счёт чего можно увеличить проходимость товара в вашей компании. Какие аргументы использовать, если выгоды нашего товара — лёгкие продажи? Нет ни одного товара, даже самого распрекрасного, чьё продвижение не требовало бы дополнительных телодвижений. Даже если это суперходовой товар, для него нужна полка в торговом зале, место на складе, организация рекламы и обучение продавцов, которые всё это будут продавать дальше. Очень часто наши клиенты ломаются как раз на таких размышлениях. «Новинка, в принципе, интересна», но мне придётся потратить кучу времени, сил и денег, чтобы она стала нормально продаваться в моей торговой точке. Нет, пожалуй, не буду рисковать. То есть главным стопером для заключения сделки в данном случае является нежелание тратить своё время и силы для организации процесса продаж. Для продажи товара, который можно продавать легко и непринуждённо, важно часть сложной организационной работы взять на себя. Например, мы решили не просто продавать ассортимент шикарных платьев с хорошей наценкой, но и добавить выгоду лёгкие продажи. Для этого мы сформировали клиентам комплект, который продаётся намного лучше, чем отдельные позиции коллекции. В комплект входят юбки, брюки, платья, стильные кепки и яркие гольфы. Мы тестировали несколько вариантов мерчендайзинга, мы анализировали, как лучше разместить данную коллекцию, чтобы она больше привлекала внимание и быстрее продавалась. Мы нашли лучший вариант стойки под данный наборчик, а также заказали яркую и стильную рекламу, которая зовёт и манит к данному комплекту. Всё готово к работе. Все затраты на подготовку, тестирование, пробные варианты мы взяли на себя. Клиенту остаётся только принять решение и заключить с нами договор. Заключай контракт, плати деньги и на следующий день уже считай выручку в своём торговом зале. Чтобы грамотно продать данное предложение, используем фразы. Работая с нами, вы получите товар, который будет продаваться сам собой, потому что все организационные вопросы уже решены. Наше предложение сэкономит вам 15 часов на изучение вопроса, 20 часов на проведение сравнительного анализа, 30 часов на тестирование. Плюс это сэкономит ваши деньги, которые придётся платить аналитику и тестировщику. Всю эту работу мы сделали заблаговременно. Вам остаётся только принять решение. И всё. Продажи пойдут легко и непринуждённо. Мы три года работали, чтобы создать комплект, который хорошо продаётся. Мы протестировали 200 выкладок нашего товара. Мы собрали статистику по 500 нашим клиентам. Всё это — огромный опыт, которым вы можете пользоваться легко и непринуждённо. Какие аргументы использовать, если выгода нашего товара — экономия затрат на закупки, которую получит клиент? Данная выгода — самая понятная для клиента. У товара низкая цена — это хорошо. Низкая цена экономит затраты на закупки. Низкая цена, скидки, товары по акции — всё это ведёт к экономии бюджета. Всё ясно. Однако, при всей очевидности закупки по низкой цене, заказчики не всегда осознают, какую экономию они получают по итогам. Более того, Даже мы, продавцы, порой не очень-то хорошо продаём низкие цены, хорошие скидки и интересные акции. Типовые фразы, которые мы используем. «У нас самая низкая цена, мы проверяли. У компании рога и копыта на 30% дороже, чем у нас. Отличная скидка, берите. Берите сейчас, завтра уже таких скидок не будет». Или просто делаем восторженное лицо, Выпучиваем глаза и торжественно говорим. «Сейчас у нас по акции всё идёт со скидкой 25%.» Конечно, эмоциональная подача — это важно. Однако, хотелось бы, чтобы помимо эмоциональной подачи ещё звучала конечная выгода, которую клиент получит по итогам закупок. Поэтому важно не просто говорить о скидках, но и считать конечную сумму, которую сэкономит клиент. Ещё лучше считать конечную сумму экономии с учётом всего объёма закупок, а ещё круче — с учётом всего объёма закупок за год. У нас самая низкая цена, мы проверяли. По итогам вы экономите целых 250 000 рублей. Может быть, не очень много, но такие деньги на дороге не валяются. 250 000 — это на премию вашему отделу хватит. 250 тысяч. Сможете прийти к начальству, они вам из этих денег премию должны выписать. 250 тысяч. Это вы получаете экономию только с данной партии поставок. Если же мы с вами фиксируем эти условия, то с учётом годовых поставок вы экономите... Так, сейчас посчитаем. 250 тысяч рублей умножаем на 12 месяцев, получаем... Три миллиона. 3 миллиона — общая экономия. Давайте быстрее делать заказ. Упражнение. Сформулируйте, какую выгоду вы предлагаете вашему клиенту. Пропишите ключевые аргументы, которые делают акцент на данной выгоде. Ещё раз посмотрите, есть ли там деньги. Если вдруг они куда-то предательски испарились, Ещё раз детализируйте ваши фразы. Какие фразы можно использовать для продажи товаров с выгодой? Экономия затрат на эксплуатации, высокая эффективность, экономия времени, безопасность, конкурентное преимущество. Кто владеет информацией, тот управляет сделкой. Продавец средней руки пытается уговорить клиента, не вникая в его ситуацию. Часто он действует на наобум по ситуации. Если клиент заинтересованно слушает, значит, презентация идёт полным ходом. Нет, презентация приостанавливается. Сделка сильно зависит от настроения клиента. Если он не понимает, как изменится его ситуация по итогам, договор повисает в воздухе, и продавец средней руки — уже никак не может повлиять на этот процесс. У него просто не хватает дополнительных аргументов. Профессиональный продавец выбирает другую тактику. Он не бросается на клиента с типовыми аргументами. Он выделяет достаточное время для подготовки к переговорам, чтобы адаптировать типовые аргументы под ситуацию клиента. Он детально изучает его бизнес, и только потом... делает предложение, от которого невозможно отказаться. Давайте рассмотрим общие показатели бизнеса клиента, которые помогают быстрее заключать сделки. Экономические показатели, характеризующие положение в отрасли, позволяют прогнозировать потребность в нашем продукте у отрасли в целом. Чем выше в ней конкуренции, тем больше каждый игрок заинтересован в развитии новых технологий помогающих выиграть нелёгкую конкурентную борьбу. Для работы с конкретным клиентом сравнительный анализ показателей его бизнеса и средних показателей в отрасли стимулирует нашего партнёра к принятию правильных решений. Например, мы знаем, что клиент имеет наценку на своём товаре меньше, чем это принято в отрасли. Если мы можем показать, как с помощью нашего товара можно увеличить доход клиента, то наши предложение становятся намного интереснее. Не правда ли? Или мы знаем, что вся отрасль растёт со скоростью 25% в год, а наш клиент почему-то вырос только на 2%. Чем не тема для серьёзных переговоров? Показатели оборота клиента часто являются важным показателем нашего потенциала продаж. Чем крупнее клиент, тем выше объёмы закупок. Если мы знаем, что клиент потребляет тонну гвоздей, а мы продали ему пока только два ящика, то для нас есть ориентир, куда стремиться. Важным показателем является уровень расходов на наш товар в структуре затрат клиента. Этот параметр определяет объективную чувствительность клиента к цене. Если наш товар составляет 30% затрат клиента, то чувствительность к цене будет очень высокой, и требование скидок в переговорах — объективная необходимость. Если же затраты составляют доли процента, чувствительность к цене снижается, поэтому в переговорах мы можем занять более жёсткую позицию и бороться уже только с хроническим желанием покупателя — получать скидки везде, где только можно. Так, поставщики тканей и поставщики пуговиц, работающие с производителем одежды, находятся в разных условиях. Затраты на ткань могут составлять до 60% себестоимости платья, а затраты на пуговицы, пусть даже и самые дорогие, только 0,5% себестоимости. Знание данной информации позволяет выбирать нужные аргументы в процессе деловых переговоров. Невозможно организовать хорошие продажи для корпоративного заказчика, не зная, какие выгоды нужны, в свою очередь, его клиентам. Если мы продаём товар оптовику, который дальше продаёт его в определённые регионы, мы должны знать, каким спросом пользуется наша продукция в каждом регионе. Нам также важна информация, на что клиенты нашего заказчика обращают внимание. что им нравится, а что категорически отпугивает. Зачем вам брать платья с рюшечками? Сейчас они хорошо продаются только в западных регионах. У вас же люди любят всё яркое и богатое. Возьмите золотой окантовкой и стразами. Все барышни региона выстроятся в очередь за такими моделями. К счастью, многие рынки в России являются растущими. К несчастью, некоторые из них уже достигли стадии зрелости. И увеличение клиентов на них возможно только за счёт острой борьбы с конкурентами. Если наши заказчики работают на таких рынках, мы обязаны знать их основных конкурентов. Для генерального директора компании «Хвосты и когти» днём и ночью думающего, как ему обойти конкурентов, будет интересно следующее предложение. Рога и копыта провели масштабную рекламу. Давайте рассмотрим, как они смогли добиться такой эффективности. Мы разработали конкретную программу действий, позволяющую при похожих позициях на рынке добиться большей эффективности за счёт более продуманной рекламной кампании. При острой конкуренции имена конкурентов всегда эмоционально заряжены. В переговорах важно использовать эту энергию в мирных целях. Обсуждение конкурентной борьбы на рынках должно стимулировать наших клиентов принять иногда рискованное, иногда малопрогнозируемое решение об использовании нашего товара в своём бизнесе. Знание тенденций на рынке заказчика необходимо нам для долгосрочных продаж. Особенно это касается вялых клиентов, у которых всё уже есть и сейчас пока ничего менять не будем. Подход использует такую логику — «Посмотрите, сейчас у вас пока всё отлично, но рынок-то не стоит на месте. Ваши конкуренты не спят. Они постоянно ищут новые решения. Давайте подумаем, что нам надо сделать, чтобы вы сохранили своё лидирующее положение и не дали конкурентам отгрызть часть вашего рынка. Достигнутая договорённость позволит спланировать с потенциальным заказчиком сделку через год». Но ведь и через год нам будут нужны покупатели, правда? Знание целей и задач клиента является необходимой информацией для продаж. У компании, как и у людей, может быть масса различных целей. Они могут стремиться к экономии, развитию, расширению, закрытию непрофильных бизнесов, укреплению имиджа, расширению клиентской базы, завоеванию новых рынков, развитию сервиса, выводу новых продуктов на рынок. Кроме того, у них могут быть различные актуальные ситуации. Проверка налоговой инспекции, смена директора, переезд в другой офис, сложности с поставщиками и просто временный хаос. Всё это может как помогать нашим продажам, так и мешать. И в том и в другом случае нам следует связывать наши предложения с актуальной ситуацией заказчика. Я знаю, что вы планируете запустить новую линию по производству штуковин ПАЗ-25. Для этого вам точно нужно новое оборудование, которое минимизирует ваши затраты. Я читал интервью вашего директора о том, что он считает заботу о сотрудниках первоочередной задачей компании. Поэтому давайте увеличим бюджет на празднование Нового года, чтобы все специалисты получили классные подарки и почувствовали эту заботу. Вы говорили о том, что вам необходимо согласовать планы с начальником производства. Так как сейчас руководство меняется, давайте мы подождём со смены оборудования до момента, пока вы не найдёте нового директора, чтобы мы могли согласовать все планы непосредственно с ним. Для продвижения каждого товара нужен свой набор пунктов, говорящей информации. Поэтому стоит потратить необходимое время для того, чтобы составить список пунктов, по которым вы будете готовиться перед важной сделкой. Например, если вы продаёте одежду для розничного магазина, вам будет нужна информация по следующим показателям. Местоположение магазина, торговая площадь, позиционирование магазина, ассортиментная матрица, наценка на товар, клиенты магазина, конкуренты магазина, уровень выкладки, уровень работы продавцов-консультантов, акции, которые периодически проводит магазин. Если же вы продаёте складскую технику, вам надо будет сосредоточиться совершенно на других показателях бизнеса клиента. Местоположение склада, площади склада, типе продукции, с которой работает клиент, организации погрузочно-разгрузочных работ, интенсивности работы склада, уровне профессионализма персонала, на том, как сложности, сбои работы склада влияют на весь бизнес в целом. Упражнение. Напишите пункты, говорящие информации о бизнесе клиента, которые помогают вам в продажах. Выберите конкретную сделку. Какая информация поможет вам эффективнее работать с клиентом? Управление центром принятия решений. Раз за разом повторяется ситуация, когда менеджер по продажам докладывает руководству, что в этой организации у нас всё схвачено, а потом почему-то заказ отдаётся конкурентам. Часто такой результат — следствие тайных внутренних процессов, происходящих в организации. В решении могут принимать участие от двух до десяти человек, а оказывать влияние значительно больше. При похожих или одинаковых характеристиках предложения заказчик может выбрать наших конкурентов, потому что менеджеру по закупкам предложили более выгодный бонус, финансовый директор решил сэкономить и выбрал менее надёжное, но зато более дешёвое оборудование, Генеральному директору его приятель порекомендовал наших конкурентов, хотя их оборудование совсем не огонь. Секретарши преподнесли подарок, и она соединила нашего конкурента с нужным человеком, и ещё тысяча, потому что... Чтобы эффективнее заключать сделку, нам необходимо знать о людях, влияющих на процесс принятия решения. Все эти специалисты, эти лица, принимающие решения, образует Центр принятия решения по сделке — ЦПР. Центр принятия решения включает специалистов, которые играют следующие роли. Инициатор — сотрудник, который хочет с нами работать. Мотивы могут быть разными. Хочется сделать работу компании более эффективной или есть личные интересы, поддержка дружеских связей, собственно, материального положения — профессионального статуса и так далее. В роли инициатора может выступать менеджер по закупкам, технолог, начальник подразделения или сам генеральный директор. Оказывающие влияние. Очень важно, что к этой категории могут относиться различные сотрудники компании. Известны случаи, когда решение по ключевым позициям в организации принималось женой директора, симпатичной секретаршей или... консультантом сторонней организации. Пользователи. Те сотрудники, которые в организации будут работать с нашим товаром или услугой. Если мы продаём станки, то это рабочие, которые на них работают. Если продаём бухгалтерскую программу, то сотрудники офиса. Если продаём лекарства, то фармацевты, которые будут предлагать их розничным покупателям. Порой в организации к пользователям не прислушиваются вовсе. тогда уровень их влияния на процесс осуществления сделки нулевой. В то же время, если для руководства важна информация, поступающая снизу, и численность пользователей велика, то уровень влияния бывает достаточно высоким. Известен случай, когда завод не стал закупать новое оборудование, потому что для женщин, работающих на конвейере, коробочка была слишком тяжёлой. В ситуации, когда у оптовиков не покупается какой-либо товар, потому что свои продавцы определяют его как неходовой, является скорее правилом, чем исключением. Закупщик. Тот сотрудник, который занимается непосредственно поставками. Нередкие примеры, когда закупщики в компаниях имеют только свой материальный интерес, который не совпадает с интересами компании. Принимающий решение. В данной роли может находиться менеджер по закупкам, начальник подразделения или руководитель высшего звена. Часто данный сотрудник не вникает в детали договора, но обладает правом вето. Он одобряет сделку или принимает решение в пользу конкурирующего предложения. Ключник. Сотрудник, обладающий определенными полномочиями в организации процесса заключения контракта. Наиболее типичный пример — секретарша, которая хорошо заученным голосом отвечает, что «Я всё передам иван Ивановичу, и он сам свяжется с вами по этому вопросу». Представьте, что мы продаём конструкции ПАС-25. Представьте, что мы продаём конструкции ПАС-25 для производственных компаний. Наш продукт несёт в себе следующие выгоды. Экономит металл, из которого клиент изготавливает свою продукцию. Плюс снижает уровень брака выпускаемых изделий. Мы ведём переговоры с компанией «Солидное оборудование». Чтобы быстрее заключить договор, мы анализируем, как работает центр принятия решения по нашей сделке. Для этого мы расписываем роли ЦПР. Дальше смотрим, какой специалист какую роль выполняет. Оцениваем уровень влияния каждого специалиста по пятибальной системе. Указываем, какие выгоды важны для каждого специалиста в данной сделке. В компании «Солидное оборудование» в процессе принятия решения участвуют инициатор, молодой технолог, стремящийся к модификации производства. Он понимает, что старые конструкции — это прошлый век, и пора работать по-новому. Уровень влияния в компании пока минимальный — 2 балла. Влияющий на решение. Финансовый директор. Знает, что все новинки стоят денег, а бюджет не резиновый. Основная выгода — экономия средств и стремление вписаться в принятый бюджет. Так как работает в компании со дня её основания и является близким другом генерального директора, Уровень влияния в компании высокий, и по этому вопросу оценивается в 5 баллов. Пользователи. Мастера, с которых спросят за наладку процесса производства, и рабочие, для которых введение новинок скорее означает дополнительные неудобства. Уровень влияния мастера — 1 балл. Но мастеров на заводе — 10 человек. Поэтому при согласованной активной позиции они являются вполне реальной силой. Мнение рабочих никто не принимает в расчёт, поэтому в таблице указываем только количество мастеров и умножаем 1 балл на 10. Закупщик. Начальник административно-хозяйственного отдела. Имеет хороший загородный дом, новую иномарку и ни в чём себе не отказывает, если видит, что вопрос будет решён конфиденциально. Предположительно, взяточник. Уровень влияния — 3 балла. Принимающий решение. По данному вопросу принимает решение начальник производства. Его интерес — обеспечить высокие показатели эффективности производства. более душой за собственное дело. Но не всегда может разобраться с быстро меняющимися новинками, так как с утра до вечера занят проблемами производства. Уровень влияния — 5 баллов. Ключник. Секретарша начальника производства. Кокетливая дама, которая любит мужское внимание и старается заслужить одобрение начальства. Уровень влияния — 1 балл. Из представленных результатов следует, что выдвигаемая аргументация в процессе презентации конструкции ПАС-25 — должна быть различной для каждого сотрудника. Молодому технологу мы продаём вместе с конструкцией возможность почувствовать себя новатором, финансовому директору — возможность сэкономить, а начальнику производства — возможность повысить эффективность производства. Для управления ходом сделки нам следует всех сотрудников держать в поле зрения и для каждого предложить свой вариант обсуждения проблемы. Особенно важны для нас финансовый директор и начальник отдела производства, у которых уровень влияния по данному вопросу максимальный. Для финансового директора можем предложить сравнительный анализ расчёта экономии средств при использовании старых и новых конструкций и сделать акцент на той экономии, которую он получит, при установке конструкции ПАЗ-25. Для начальника производства будет интересен кейс соседнего предприятия, где конструкции ПАЗ-25 показывают хорошие результаты. Формы коммуникации для различных сотрудников могут быть разными. Для мастеров можем предложить семинар «Как сделать производство наиболее комфортным» или просто рабочую встречу, чтобы поинтересоваться их мнением. Начальнику отдела производства вместе с предложением присылаем журнал «Новинки и технология», а секретарше — коробку конфет и билеты на популярный мюзикл. Таким образом, все ЛПР получают нужный объём внимания и поддерживают идею приобретения новой конструкции ПАС-25, потому что каждый из них видит в данной сделке свою выгоду. Упражнение. Выберите клиента, с которым будете вести переговоры. Составьте таблицу ЦПР. Какие выводы можно сделать из такого анализа? Вспомните сделку, которая зависла и не закончилась подписанием контракта. Какие ЛПР повлияли на данный результат? Как вы могли построить общение с ними, чтобы они лучше увидели собственные выгоды? Внимание! Если вы хотите получить пять техник продажи без скидок, напишите мне на почту info-sobaka-abarysheva.ru письмо с темой 5 ТПС и описанием нужных приёмов. Глава 7 Холодный звонок. Многие люди сильно раздражаются, когда им звонят из различных компаний и рекламируют всякую продукцию. А я наоборот — Радуюсь таким моментом, ведь если признаться честно, только они мне и звонят. Холодный звонок — это сложно. Холодный звонок является одной из самых сложных форм взаимодействия с клиентом. Существует несколько причин того, почему холодные звонки вгоняют продавцов в состояние длительной апатии, непродуктивного напряжения, детской неуверенности или тихой ярости. «необходимость построения быстрого контакта». Нам надо подружиться с незнакомым человеком за три, максимум четыре минуты. Действительно, в момент, когда потенциальный покупатель берёт трубку, он часто и слыхом не слыхивал о нашем существовании. За короткие три минуты надо установить с ним контакт, вызвать доверие и ещё рассказать о предложении так, чтобы он заинтересовался. В обычной жизни Подружиться за три минуты получается лишь с тем, кто очень похож на тебя, пережил похожую ситуацию, сталкивается с такими же проблемами, занят такими же мыслями. И открыт контакту. Это даёт нам надежду на то, что дружба за три минуты возможна. Возможность из всех невербальных средств воздействия использовать только голос. Ведь мы не можем сказать клиенту по телефону «Я сейчас сижу в открытой позе», Лицо у меня заинтересованное, а на губах играет приветливая улыбка. Я ужасно обаятелен. Обаяние в этом случае можно передать только голосом. В обычной жизни мы особенно чувствительны к голосу, если человек нам дорог и близок. И тогда изменение громкости, тембра, темпа и эмоциональности может многое рассказать о внутреннем состоянии собеседника. В диагностике состояния по голосу особенно преуспевают влюблённые. Вывод — она меня больше не любит, может быть сделан из слишком медленного ответа на вопрос. А вывод — всё-таки мы с ним так близки, из более частого дыхания в трубку. Невозможность использовать наглядные материалы. Буклеты, листовки, таблицы, графики, фотографии и образцы нашего товара. Конечно, можно сказать клиенту «Вы зря отказываетесь встретиться со мной. У меня такая красочная презентация о выгодах нашего сотрудничества». Но такой приём будет иметь очень скромную зону действия. Сложность получение информации. Мы знаем, что владение информацией является ключевой компетенцией продавца. Именно с помощью знаний потребностей и проблем клиента можно сделать предложение, от которого не отказываются. Однако в ситуации холодного звонка крайне сложно бывает сказать «я звоню вам, чтобы предложить партию в втулок, но сначала восемь вопросов». Как сделать так, чтобы клиент всё-таки ответил на эти вопросы? Лимит времени. Даже самые близкие друзья беседуют по телефону меньше, чем при личной встрече. Что же говорить о потенциальном заказчике, который загружен делами и чётко знает, что они звонят только чтобы продать? Комфортным временем общения считается 3-7 минут. Три минуты на дружбу, оставшееся время — на договорённость о личной встрече. Типовые ошибки. Часто продавцы сами добавляют себе трудностей, которые делают холодный звонок мучительным, крайне неприятным и, главное, малопродуктивным занятием. Основные ошибки следующие. Отсутствие подготовки. Холодный звонок — это сложно. Холодный звонок — это очень сложно. Несмотря на это, менеджеры по продажам с упорным постоянством предпочитают сначала ввязаться в бой, а потом разбираться. При таком подходе часто разбираться оказывается уже не с чем. Клиент. «А зачем мне новый поставщик? У меня и так налажены связи. Продавец. Мы... эээ... Самая лучшая компания на рынке. 12 лет в продажах». У нас это самое, неплохой ассортимент. Ещё даём хорошие скидки. Клиент. Какие скидки? Продавец. Эм, 5%? Клиент. У меня скидка 15%. Спасибо. До свидания. Продукто-ориентированность. Мы всегда должны продавать выгоду, а не продукт. Исключения составляют только случаи, Когда покупатель сам понимает ценность выгоды, которую он получит. В ситуации холодного звонка клиент крайне далёк от такого понимания. Поэтому краткая информация о продукте и компании не цепляет и не вдохновляет его. На практике продукт-ориентированные разговоры выглядят следующим образом. Клиент: Что вы хотели предложить? Продавец: Мы э самая лучшая компания на рынке. 12 лет в продажах, у нас качественная продукция из Германии, неплохой ассортимент, и ещё даём хорошие скидки. Наши клиенты — компания А, компания Б, компания С — мы предлагаем индивидуальный подход клиенту. И это самое... Все довольны обычно бывают. Вам интересно такое предложение, клиент? Спасибо, что позвонили. Я подумаю. До свидания. Заунывные песни про качественный товар по хорошей цене звучат снова и снова. Снова и снова клиенты остаются равнодушными к таким предложениям. Снова и снова продавцы расстраиваются и остаются без личных встреч, договоров и процентов с продаж. А всё могло бы быть иначе. Неумение получать информацию о клиенте. Продавцы за несколько секунд пытаются отбарабанить свою песню, про лучшую компанию и качественную продукцию. Это надо сделать быстрее, пока клиент слушает, а то положит трубку. Быстрее, еще быстрее. Темп речи увеличивается, становится сбивчивым. Клиент остается равнодушным и таким же холодным, как и сам звонок. Может лучше задать вопрос или несколько вопросов. Неумение пользоваться информацией о клиенте. Даже если мы не подготовились и звоним в никуда, просто по телефону компании с сайта 2gis.ru, мы всё равно звоним в компанию с конкретным бизнесом. Это значит, что клиент, с которым мы сейчас разговариваем, испытывает всё те же сложности, которые характерны для данного типа бизнеса. Работать становится сложнее, затраты растут, вводятся новые налоги, административные запреты. Всё это тема для беседы, тем более, что наше предложение как раз и решает эти задачи. Даже если мы не очень понимаем в бизнесе клиента, то можем получить информацию и в кратких ответах, и в эмоциональной реакции. Клиент. «Сейчас совсем нет денег, у нас другие задачи». Так и просится беседа на тему «А какие задачи сейчас решаете?» Но нет, опять заводится привычная шарманка. «Наш товар самый качественный, и цены хорошие. Вы не пожалеете, если сделаете пробный заказ». Монотонная интонация. Конечно, трудно все 15, 30 или даже 70 звонков, которые совершаются каждый день, делать эмоциональными и выразительными. И мы привыкаем к типичным заученным фразам. Но для клиента они звучат впервые. Про эту компанию он слышит первый раз, и товар совсем неизвестный. А здесь ещё заунывно равнодушная бу-бу-бу компания, бу-бу-бу цены, бу-бу-бу товар. Совсем не хочется слушать. Холодный звонок — сделка в миниатюре. Холодный звонок — это продажи в миниатюре. Это очень важно. Именно такая же сделка, только в сжатом, концентрированном виде. Очень часто слышу такое рассуждение. «Мы не продаём на холодных звонках, мы просто договариваемся о встрече». «Очень хорошо. Но предложение встречи — это та же самая продажа. Это продажа идеи о встрече. Поэтому в звонке как минимум должны прозвучать аргументы о выгодах клиента. Что такого хорошего произойдёт в жизни покупателя, если он согласится на встречу? Почему надо всё бросить и выделить время?» на какие положительные изменения он может рассчитывать по итогам встречи. Чтобы продать идею встречи, необходимо пройти все этапы стандартной сделки, только в сокращенном варианте. Таким образом, 3-7-минутный холодный звонок обязательно будет включать такие этапы установление контакта, сбор информации, презентация, работа с сомнениями и завершение сделки. Смотрите таблицу 7.1 в PDF-приложении к этой аудиокниге. В ней показано соотношение различных приёмов на каждом этапе заключения сделки. Давайте посмотрим, как можно использовать различные приёмы для усиления своего холодного звонка. Цель звонка — ваша выгода. Расскажу вам пример из строительной отрасли, где мы повысили продажи в 10 раз фактически за счёт одной фразы. Компания вышла на рынок с новым продуктом — шпатлёвкой для наружной отделки. Цена шпатлёвки была на 10% дешевле аналогов. Для строительного рынка это очень много. Вроде бы ничто не могло остановить продажи нового продукта. Но когда менеджеры делали звонки и предлагали взаимовыгодное сотрудничество, им отвечали — «Спасибо не надо, не сейчас, не сезон, мы подумаем». В общем, говорили всю эту муть, которую продавцы постоянно слышат на холодных обзвонах. Что мы сделали? Мы стали думать, а какая выгода может побороть эти сомнения? Ключевая выгода для профессиональных строителей — экономия на внешней отделке фасада здания. Чем дешевле отделка, тем больше они зарабатывают по итогам. Соответственно, нам надо было в простой и понятной форме сформулировать, какую экономию строители получат, если будут использовать нашу шпатлёвку, которая на 10% дешевле существующих аналогов. Мы сели и подсчитали, какую экономию может получить компания, занимающаяся отделкой стандартного коттеджного посёлка. Взяли количество объектов в посёлке, Умножили данную цифру на площадь стен типового коттеджа и получили цифру экономии. Она составила 3 миллиона рублей. Мы сами впечатлились размером экономии. Всё. Начальная фраза для холодного звонка была готова. И звучала она так. «Я звоню вам, чтобы вы смогли сэкономить 3 миллиона рублей». Ни один клиент не бросал трубку. Кто-то говорил «Да ладно, этого не может быть». Кто-то спрашивал «А откуда такие цифры?» А кто-то возмущался. «Всё вы врёте». Но никто не оставался равнодушным. Клиенты включались в обсуждение, слушали, как получилась такая цифра, отвечали на вопросы о своей ситуации и соглашались на встречу, чтобы посмотреть новинку. Итог. Повышение продаж в 10 раз. Используйте для своих продаж приём «Моя цель, ваша выгода». Гарантирую, заинтересованность клиентов повысится в разы. Начало холодного звонка. Начало холодного звонка должно включать стандартные вежливые фразы для установления контакта и озвучивания цели, из которой сразу понятна выгода клиента. Приветствие «доброе утро», «день», «вечер» в большей степени способствует контакту, чем формальное «здравствуйте». Представление должно содержать имя продавца и название компании. Если контакт более официальный, сначала называем компанию. Если мы стремимся к более близкому контакту, начинаем со своего имени. Обязательно называем собеседника по имени. Не торопимся, не суетимся. Интонация энергичная, доброжелательная, уверенная. Даем возможность заказчику ответить на наше приветствие. Спрашиваем, удобно ли ему говорить. Этим вопросом мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, ограждаем себя от ситуации, в которой клиент занят своими мыслями и слушает настолько из вежливости. Во-вторых, программируем собеседника. Если покупатель говорит, что у него есть пара минут, то он не только соглашается выслушать продавца, он программирует свою жизнь на несколько минут вперёд. Вот как раз эти несколько минут нам и нужны. Заменяем ничего не значащие фразы о цели звонка. «Я звоню вам, чтобы предложить взаимовыгодное сотрудничество. Моя задача — проинформировать вас о возможностях рынка. Мне очень важно узнать ваше мнение относительно нового предложения на фразы, где содержится выгода клиента. Я звоню вам, чтобы вы смогли сэкономить 300 000 за счёт новых расходников. Моя цель». чтобы вы смогли заработать до 1 миллиона в месяц на новом ассортименте. Мне очень важно, чтобы у вас появились 100 дополнительных часов на отдых. Приём, информация о клиенте и предложение. Ещё один приём, который поможет нам включить клиента в процесс обсуждения, это информация о клиенте и предложение. Приём состоит из двух частей. Первая часть — описывает ситуацию клиента, вторая содержит наше предложение. Например, я знаю, что все строители заинтересованы в экономии материалов при отделке помещений, поэтому звоню вам с интересным предложением. Посмотрел перечень ваших объектов? Вы занимаетесь строительством коттеджей в элитном сегменте, поэтому звоню вам с важной информацией. Вы участвовали в выставке строительства загородной недвижимости. У нас там тоже был стенд. К сожалению, не смогли там познакомиться. Звоню сейчас, потому что нам точно есть о чём поговорить. Приём. Информация о клиенте и предложение состоит из двух частей. Первая часть описывает ситуацию клиента. Вторая содержит наше предложение. Если покупатель согласен с первым утверждением, то вероятность того, что последующее предложение вызовет согласие, многократно возрастает. Если клиент включается в беседу, значит, мы выиграли нужные нам дополнительные 30 секунд. Дальше ещё 30 секунд, потом ещё. И вот, глядишь, 15 минут разговора и договорённость о встрече у нас в кармане. Для усиления заинтересованности клиента У нас должна быть масса фраз, на которые он будет кивать. Но важно, чтобы фразы были адаптированы к ситуации наших заказчиков. Как это сделать? Для этого составим таблицу с описанием типового клиента, куда будут входить следующие параметры. Должность клиента. Бизнес выгоды клиента. Покупательские критерии при выборе продукта. Основные игроки отрасли. Данная таблица позволит нам получить очень много фраз, повышающих заинтересованность клиента. Пример. Продажа бренда «Земляника». Наша компания «Мегапродукт» является поставщиком кондитерских товаров под брендом «Земляника», и наша задача — провести серию холодных звонков, чтобы начать сотрудничество с небольшими продовольственными магазинами у дома. Для подготовки к холодному звонку составляем описание типового клиента. Смотрите таблицу 7.2 в PDF-приложении к этой аудиокниге. Имея данную информацию, можно составить множество фраз, на которые клиенты будут кивать. «Я знаю, что все директора первым делом смотрят на ту наценку, которую можно поставить на товар. Хочу предложить вам Пять отличных позиций бренда «Земляника», чтобы вы могли получить хорошие результаты. Вам точно нужны постоянные клиенты, которые будут возвращаться вновь и вновь. Для этого нужны интересные товары. Печенье «Земляника» обладает божественным вкусом. Клиенты будут возвращаться за ним постоянно. В последнее время давление сетей на магазины у дома резко усилилось, Особенно агрессивно ведёт себя сеть «Чебурашка». Поэтому отдельно стоящие магазины сейчас очень внимательно формируют свой ассортимент. Хотел бы обсудить введение наших топовых позиций бренда «Земляника». Клиент. «Давайте рассказывайте, что там у вас». Именно такой реакции мы и ждали. Включение в разговор информации о клиенте усиливает его заинтересованность. Вызывает большее доверие к предложению продавца и желание продолжать разговор. Продавец может использовать два варианта данного приема. Информация о клиенте и предложение и информация о клиенте и вопрос. Прием, информация о клиенте и вопрос. Этот прием можно использовать для вовлечения клиента в диалог. Продавец. Сейчас открываются новые магазины, и иногда даже не соблюдается дистанция, что всем вредит. Как у вас? Клиент, да не говорите, просто кошмар. Сеть Чебурашка собирается открыться всего в 300 метрах от нас. Разве это не тема для дружбы? Здесь есть что обсудить. Возможно, удастся и дружба за три минуты. Продавец. Все закупщики первым делом смотрят на цену. «У нас очень хорошая цена на пряники, всего 67 рублей за килограмм. Как вам, клиент?» «Да, неплохая. Какие ещё цены на позиции?» И вот уже клиент сам задаёт вопросы. «Ещё несколько эффективных приёмов, и можно договариваться о встрече». «Продавец, вам же важно повышать средний чек». Вот у сети «Чебурашка» средний чек составляет примерно 1200 рублей. А какой примерно у вас, клиент? Это коммерческая тайна. Продавец. Да, понимаю. Мне не важна точная цифра. Важен примерный показатель. Это где-то 500-800 рублей? Клиент. Ну да, где-то так. Продавец. Нам срочно надо встретиться, чтобы у вас был товар, с помощью которого вы будете конкурировать с сетями. Сеть Чебурашка агрессивно развивается. Клиент. Да, они нам составляют большую проблему. Хорошо, подъезжайте. Вот и встреча у нас в кармане. И мы молодцы. А молодцы мы, потому что хорошо проработали фразы, цепляющие внимание нашего типового клиента. Управление диалогом. Часто бывает такая ситуация. Покупатель наконец-то заинтересовался предложением. Он задаёт вопросы, мы отвечаем. Вроде всё идёт неплохо. Вопросы по делу, ответы максимально конкретные. Но в результате этот вроде милый клиент опять превращается в равнодушного и говорит. «Спасибо, мы подумаем». Что не так? Почему общение неэффективно? Приём. Дозированная информация и вопрос — состоит из двух частей. В первой части продавец информирует клиента, отвечая на его вопрос. Во второй — задаёт вопрос, перехватывая инициативу. Одной из самых больших проблем в звонках является пассивная реакция менеджера. Продавец просто отвечает на вопросы клиента, не задавая встречные вопросы. В результате управление беседой переходит на сторону заказчика, И разговор заканчивается на самом интересном месте. Продавец. Я хотел бы предложить взаимовыгодное сотрудничество. Клиент. Говорите, я вас слушаю. Продавец. Мы давно работаем на рынке. У нас большой ассортимент кондитерских изделий. А как раз сейчас в производство запущена серия пряников земляника, которые хотелось бы предложить. Клиент. Что за пряники? Продавец. Отличные вкусовые качества. Клиентам очень нравится. Внешний вид, красочная упаковка, привлекающая внимание. Хорошие объёмы демонстрирует. Клиент. Насколько хорошие? Продавец. Вот у нас клиент-магазин в Оренбурге. Продаёт по 17 упаковок в день. Клиент. Мы вам не Оренбург. Спасибо, я подумаю. Для перехвата управления разговором Менеджер может использовать приём «Дозированная информация» и «Вопрос». Приём состоит из двух частей. В первой части продавец информирует клиента, отвечая на его вопрос. Во второй — задаёт вопрос, перехватывая инициативу. «Продавец. Я хотел бы предложить взаимовыгодное сотрудничество». «Клиент. Говорите, я вас слушаю». «Продавец. Мы давно на рынке». У нас большой ассортимент кондитерских изделий. А сейчас как раз производство запущена серия пряников земляника, которые хотелось бы предложить. Расскажите, пожалуйста, какой кондитерской продукцией занимаетесь? Использует приём, дозированная информация и вопрос. Клиент. В принципе, у нас всё как обычно. Пряники, конфеты, зефир. Продавец. А какая доля кондитерских изделий? Примерно. Мне это важно, чтобы понимать, что вам лучше предложить. Клиент. «Вообще вся кондитерка. Это не профильный ассортимент. У магазина небольшая площадь, места на всё не хватает». Продавец. «Да, наличие места — это большая проблема. Мы предлагаем специальные стойки для кондитерских изделий. Они решают сразу несколько задач. Экономят место и в то же время... привлекают внимание клиентов и обеспечивают хороший спрос. «Давайте встретимся. Тогда я смогу точно рассчитать, насколько вам удастся увеличить выручку от кондитерки в своём магазине». Клиент. «Давайте». Работа с сомнениями при холодном звонке. Часто можно слышать такое мнение. «Всё это, конечно, хорошо, и надо соблюдать правильную структуру холодного звонка». Но что делать, когда клиенты сразу с первой фразы начинают возражать или отказываться? Ответ такой. Да, часто холодные звонки так и начинаются. Самая первая фраза, которую произносит клиент, «нам это не надо», «не заинтересованы», «всё есть», «дорого». Типичная ошибка продавца — пытаться сразу отбивать данные возражения, не собрав информацию о ключевых выгодах возможного сотрудничества. Правильная работа управлять ходом беседы и сохранять нужную структуру разговора. Сбор информации, презентация, работа с сомнениями. Если клиент сразу начинает с возражений, ничего страшного. Мы его просто плавно переводим на стадию сбора информации. Для этого используем приём обоснования вопроса. Приём обоснования вопроса состоит из двух частей. В первой указываем выгоду клиента. Во второй — количество вопросов или сам вопрос. Возможные фразы. «Для того, чтобы сделать вам интересное предложение, мне надо задать пару вопросов». «Для того, чтобы понять, какие результаты вы можете получить, мне надо задать три вопроса». «Для того, чтобы подобрать хороший ассортимент, Мне надо понять вашу ситуацию и задать несколько вопросов. Давайте сравним два варианта. Вариант первый. Ошибочный. Продавец. Меня зовут Борис, компания «Мегапродукт». Я хотел бы предложить вам несколько топовых позиций кондитерского бренда «Земляника», на которые вы можете поставить высокую наценку. Клиент. Знаем мы вашу компанию. У вас всё дорого. Продавец. Удивительно слышать такое мнение. У нас очень большой ассортимент продукции. Вот, в частности, пряники земляника. Клиент. Сколько стоят? Продавец. В зависимости от объёма, от 60 до 75 рублей за килограмм. Клиент. Всё равно дорого. Спасибо за звонок. И мы остаёмся ни с чем. Вариант второй. Грамотный.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 Если я пойму, что вам действительно невыгодно с нами работать, и это дорого для вас, я сам вам об этом скажу. Но чтобы точно это установить, мне надо задать вам несколько вопросов. Использует приём обоснования вопроса». Клиент. «Ладно, только недолго. Какие у вас вопросы?» И мы плавно переводим разговор на стадию сбора информации. Собрав нужную информацию, мы сможем выбрать аргументы, чтобы донести основную мысль. Пряники земляника должны стоять на полках вашего магазина. Просто железно. Ещё раз о важности подготовки. Холодные звонки срабатывают за счёт двух вещей — усидчивости и мозгов. Если нам не жалко своего времени и штанов, то мы названиваем всем подряд и воспроизводим заунывную монотонную песню, надеясь на то, что звёзды будут к нам благосклонны, и мы попадём на клиента, который уже давно решил брать наш товар, но ещё просто не собрался с силами. В этом случае простое, незатейливое предложение «качественный товар по хорошей цене» будет эффективно, и клиент согласится навстречу. Ведь он давно этого хотел. Остальные клиенты... станут всячески упираться, сомневаться и грозно ругаться. Если мы хотим повысить собственную эффективность, нам надо включить мозги. Причём основное включение мозгов требуется как раз на этапе подготовки. Подготовка должна ответить на несколько вопросов. Какая выгода вашего сотрудничества будет интересна данному клиенту? Как собрать информацию о клиенте, чтобы понять, что ему реально будет интересно. Каким образом усилить заинтересованность клиента с первых минут. Как сделать предложение, от которого он не сможет отказаться, и сразу пригласить на навстречу. Обязательно проработайте нужные приемы, чтобы ваши звонки были эффективными. Упражнение. Выпишите три основных выгоды нашего предложения. Усильте их, реальными цифрами. Напишите фразы для приёма: цель, ваша выгода. Составьте портрет типового клиента, представителя сегмента. Напишите список фраз для приёма: информация о клиенте и предложение. Напишите, какую информацию вы можете узнать заранее до звонка. Как вы можете использовать данную информацию? Напишите список вопросов которые вам надо задать, чтобы включить клиента в обсуждение. Внимание! Если вы хотите получить 30 фраз для начала холодного звонка, напишите мне на почту infosobakaabarysheva.ru Письмо с темой 30ХЗ и получите список из 30 полезных фраз. Глава 8. Работа с конфликтным клиентом. Покупатель. Возьмите назад ваш веер, он сломался в первый же день. Продавец. Я же говорил вам, что махать нужно не веером, а головой. Объективная сложность. У любого продавца в запасе есть целый мешок историй о работе с напряжёнными, недовольными, раздражёнными, конфликтными... конфликтующими и даже скандальными клиентами. Когда на семинаре разбирается тема конфликта, кажется, что накаляются не только чувства менеджеров, заново переживающих ситуации общения с агрессивно настроенными клиентами, но и сама атмосфера вокруг. Работа с конфликтным заказчиком всегда несёт с собой повышенную психологическую нагрузку. Если всех агрессивно настроенных клиентов распределить по одной шкале, у нас получится большой список разных вариантов. На одном полюсе будут находиться клиенты, которые ведут себя вроде бы вежливо и корректно, но на самом деле вежливость и корректность только камуфлируют проявление враждебного отношения. У таких клиентов раздражённый голос, иронический тон, нахмуренные брови, сжатые губы, напряжённое выражение лица, недовольный взгляд. На другом полюсе будут покупатели, которые открыто демонстрируют конфликтное поведение. Они критикуют, возмущаются, требуют и пишут жалобы. То есть у нас получается очень даже большой перечень ситуаций, в которых приходится иметь дело с различными конфликтными клиентами. Некоторые менеджеры в процессе обсуждения конфликтных ситуаций заявляют, что они сами, когда бывают в роли клиента, никогда не задают глупых вопросов, всегда с пониманием относятся к проблемам фирмы, никогда не злятся, не ругаются и тем более не скандалят. Но потом оказывается, что у каждого участника бывают состояния, когда он недоволен, раздражён и не собирается относиться к собеседнику с пониманием. Вспоминаются и случаи, когда в роли клиента правильный менеджер вёл себя отнюдь не так доброжелательно, как положено вести себя хорошим клиентом. Нравится нам это или нет, но мы живём в стране, уровень агрессивности который значительно превышает уровень агрессивности западных стран. Поэтому, как это ни печально, нам приходится иметь дело с большим количеством конфликтных клиентов и справляться с большим объёмом собственного раздражения, возникающего в процессе общения с трудными покупателями. Такая ситуация — следствие многих причин. Давайте рассмотрим некоторые из них. Уровень агрессивности напрямую связан с уровнем тревожности. Чем тревожнее, неувереннее чувствует себя человек, тем больше он подвержен влиянию различных мелких и крупных неприятностей, происходящих вокруг. Отсутствие внутреннего спокойствия и гармонии — приводит к тому, что любые трудности выводят человека из себя, заставляют нервничать и раздражаться. Неважно, каким образом он справляется с собственным раздражением, выплёскивает его наружу или копит внутри, важно, что это раздражение никуда не уходит. Если человек не может каким-то образом трансформировать его в другое, более конструктивное чувство, то оно постепенно накапливается и ждёт удачного повода для выхода наружу. В нашей стране фактором в наибольшей степени способствующим высокому уровню тревожности является экономическая нестабильность. Политическая и экономическая нестабильность способствует тому, что люди не чувствуют защищённости и безопасности. Сегодня бизнес приносит хорошую прибыль, завтра вводятся новые налоги, и бизнес становится невыгодным. Сегодня есть хорошая, высокооплачиваемая работа, завтра фирма закрывается и сотрудник пополняет ряды безработных. Люди не чувствуют себя в безопасности и в физическом смысле этого слова. Этому помогают сводки о растущем уровне преступности и огромном количестве нераскрытых убийств и грабежей. Кроме того, множество людей, которые и являются нашими розничными клиентами, находятся в ситуации выживания. Ежедневная забота о куске хлеба отнюдь не способствует достижению внутренней гармонии. Тревожности, которая связана с внешней ситуацией, подвержены в большей или меньшей степени все наши клиенты, в том числе и мы сами. Во многом, повышенный уровень тревожности связан с теми нормами, правилами и ценностями, которые господствовали в тоталитарном государстве. Психологическим методом обслуживающим функционирование такого государства, относятся жёсткие запреты, критика, давление. В той или иной степени каждый ребёнок в СССР, наш взрослый клиент сегодня, испытал на себе особенности той культуры. Возможно, это были раздражённые родители, которые часто кричали на него, так как очень уставали на работе. Возможно, это была грубая воспитательница детского сада, просто не умевшая правильно обращаться с детьми. Возможно, это была жёсткая учительница, грубый дворник, высокомерная продавщица или просто озлобленная бабулька из соседнего подъезда. У каждого гражданина тоталитарного государства было достаточно возможностей получить свою порцию агрессии, так как в какой-то степени агрессивное поведение поощрялось обществом. Культурные нормы Складывающиеся годами меняются очень медленно. Поэтому каждый российский клиент в какой-то степени является носителем этих норм. И как только возникает некая неопределённость, он тут же бессознательно начинает демонстрировать привычные реакции — недовольство, раздражение, критику и далее по списку. Безусловно, мы не можем изменить экономическую ситуацию, чтобы наши клиенты — чувствовали себя уверенно и могли спокойно заниматься своим делом. Мы также не можем излечить их от детских травмирующих переживаний, так как это задача психотерапевта. Мы даже не можем повысить уровень их культуры и научить эффективным навыкам общения. Но мы можем научиться с большим пониманием относиться к их выпадам и использовать эффективные приёмы, позволяющие решить конфликтную ситуацию. как превратить разъярённых клиентов в доброжелательных друзей. Одна туристическая фирма, занимающаяся организацией круизов, обратилась ко мне с такой проблемой. Почти после каждого круиза находились клиенты, недовольные работой фирмы. Они требовали, чтобы им вернули потраченные деньги и обращались с жалобами в различные контролирующие организации. И если вначале... отдыхающие были воодушевлены идеей побывать в нескольких странах и к тому же подышать морским воздухом, то к концу плавания эти же покупатели собирались в статичные комитеты, требуя призвать администрацию к ответу. После плавания наиболее активные приходили обратно за своими деньгами, доставляя сотрудникам немало хлопот. Некоторые дела кончались судебными разбирательствами. В процессе изучения ситуации оказалось, что у недовольства клиентов были определённые причины. Периодически заявленные экскурсии в городах, где останавливался лайнер, отменялись. Нередки были сбои в организации мероприятий. То неправильно придёт автобус, то не хватит мест, то экскурсовод невнятно рассказывает. Туристы остро реагировали на данные проколы. и вместо того, чтобы радоваться солнцу, свежему ветру и новым впечатлениям, собирались группами и обсуждали. Опять опоздали, а у нас вообще без места остались, экскурсия была вялая. Как же так? Мы такие деньги заплатили. Дополнительно атмосфера осложнялась ещё и тем фактором, что участников круиза совсем не готовили к ситуации качки. Некоторые туристы были очень чувствительны даже к минимальному её уровню. Они ощущали головокружение и тошноту. Такие эмоции ни разу не добавляли оптимизма, а наоборот, добавляли негатива и раздражительности. Что было делать? Безусловно, компании необходимо было провести детальную работу со своими партнёрами, организаторами экскурсий. Но смену поставщиков, особенно сразу в нескольких странах, невозможно провести за один день. а расписание круизов никто не отменял. С учётом данной ситуации, мы запланировали серию действий, снижающих уровень раздражения и недовольства во время самого круиза. Во-первых, мы организовали опрос после экскурсий. После каждого мероприятия клиентам подходили менеджеры и спрашивали, «Расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления? Мне очень понравилось? Да, неприятно». Я обязательно запишу, что было не так. Мы хотим развиваться. Скажите, что нам надо сделать по-другому? Спасибо за ваши ценные советы. Всё записали. Во-вторых, мы ввели небольшое обучение на тему того, как лучше переносить качку. Во время круиза медицинский персонал собирал небольшие летучки, где рассказывал, что надо делать, чтобы уменьшить симптомы качки. Все клиенты, которые плохо себя чувствовали, находились под бдительным вниманием медсестёр, которые должны были не просто дать лекарства, но и пообщаться и выказать искреннее сочувствие. В-третьих, мы добавили позитивных эмоций. Менеджеры каждый вечер обязательно встречали гостей у входа в ресторан. В их обязанности входило сказать какую-то позитивную фразу для каждого. Фразы, должны были иметь индивидуальный характер. Менеджеры не просто говорили «желаю вам хорошего вечера», но использовали целый список пожеланий, создающих приятную атмосферу. Рады вас видеть. Классно выглядите. Как вы съездили на экскурсию? Сегодня ваш любимый запечённый баклажан? Обязательно приходите на вечерний концерт. У вас прекрасное настроение так держать. 10 предыдущих круизов закончились тремя судебными делами и массами разбирательств с остаточными комитетами, образованными самыми активными клиентами. Круиз же, где были введены стандарты профилактики напряжённых ситуаций, имел массу позитивных отзывов, начинавшихся словами: "Конечно, это ещё молодая компания, и много чего надо доработать, но они молодцы, стараются". Нам очень понравилось. Такие милые и внимательные сотрудники. И никаких судебных исков или требований о возврате денег. Неэффективные приёмы реагирования на критику. К неэффективным способам реагирования на критику относятся ответная агрессия, уход от ситуации, обман, оправдание. Ответная агрессия. К этому стилю относятся оскорбления в адрес клиента, ответные критические замечания и различные способы демонстрации собственного раздражения. Примером может служить следующий диалог. Клиент, ещё не отошедший от ссоры с женой, спрашивает менеджера с раздражением в голосе. «Почему у вас такой высокий процент?» Менеджер Бессознательно раздражаясь, в ответ отвечает с той же интонацией. У нас здесь не благотворительная организация. Клиент, принимая оборонительную позу, с ещё большим раздражением в голосе. Я понимаю, что у вас не благотворительная организация, но всё-таки процент у вас выше, чем в фирме Суперчудо. Менеджер. Ну и идите туда, вас ведь никто не держит. Разъярённый клиент уходит, бормоча себе под нос. Не фирма, а бог знает что. В этой ситуации ответная агрессия выражена вполне отчётливо. Однако в большинстве случаев она вылетает в виде невинных заявлений типа «Вы не разбираетесь в товаре так же хорошо, как я. Вы не видите собственной выгоды. Вы не понимаете, что у нашей фирмы есть свои ограничения, и мы не можем сделать всё, как вы хотите. Вы не правы» и другое. Неудивительно, что такие критические замечания только усложняют работу менеджера. Некоторые менеджеры оправдывают свои агрессивные фразы таким образом. «Это не настоящий клиент, он просто зашёл посмотреть». Или «Этот всё равно ничего не купит, а звонит, потому что делать нечего». В ответ на эти замечания я всегда спрашиваю, кто из присутствующих бродит по офисам или названивает по объявлениям, когда нечего делать. Есть среди нас такие люди? Почему-то никто не отзывается, и среди нас таких людей не оказывается. Даже странно. Уход от ситуации. Уход от конфликтной ситуации — плохое решение. Если клиент чувствует, что от него просто хотят отделаться, его раздражение многократно усиливается. Директорам магазинов — и руководителям фирм, чьи сотрудники не умеют или не хотят решать конфликтную ситуацию, хорошо знакомы разъярённые посетители, доведённые до крайней степени раздражения с помощью технологии отфутболивания. Уход от ситуации может совершаться с помощью фраз «Это не моя ответственность, я этого не решаю, мы за это не отвечаем, я занят, не знаю, чем вам можно помочь». Иногда уход от ситуации реализуется более мягким способом. В этом случае менеджер делает вид, что занят каким-то очень важным делом — перебиранием бумаг, заполнением документации, разговором по телефону или обдумыванием важных проблем. Совсем неуловимый уход от ситуации может выражаться в отсутствующем равнодушном взгляде. Вообще взгляд — наиболее точный показатель включённости менеджера — проблемы клиента. нередкие случаи, когда именно безупречно вежливые фразы, сказанные мимо покупателя, приводят к взрывным конфликтным ситуациям. Ведь ужасно обидно, когда на тебя даже не смотрят. Обман. Обман может иметь сиюминутный успех, но в долгосрочной перспективе несёт большие неприятности. К директору частной школы, пришла недовольная родительница. Она была очень раздражена и считала, что её раздражение обосновано. Она платит за обучение немалые деньги, а учителя не могут наладить контакт с её сыном. Директор предпочёл уйти от разговора, передав через секретаршу, что у него уроки и он придёт поздно. Когда через два часа руководитель возвращался в свой кабинет, он надеялся, что неприятная посетительница уже ушла. Но не тут-то было. Родительница набросилась на него, как разъярённая львица, и стала предъявлять претензии, которые за два часа ожиданий лишь усилились. Она решила поговорить с директором во что бы то ни стало и загородила выход из приёмной. Тогда директор придумал хитрый ход, который стоил ему потом долгих проверок из вышестоящих организаций. Он бросил ей под ноги дипломат. Это освободило ему путь, И изобретательный директор выбежал в коридор. В коридор-то он выбежал и данного неприятного разговора избежал. Вот только через два дня к нему пришло грозное письмо из проверяющей организации, и конфликт вышел на новый уровень. Обман — плохой способ разрешения конфликтной ситуации. Оправдание. Обычно к такому стилю поведения прибегают менеджеры, недостаточно уверенные в собственных силах или достоинствах своего товара. Иногда это происходит, когда критика клиента действительно справедлива и продавец чувствует себя виноватым. Иногда это связано с неуверенностью в себе или страхом перед более могущественным клиентом. Клиенты могут приобретать в глазах менеджера могущество за счёт своего богатства власти умения держаться. А иногда оправдания в голосе являются следствием слишком высокой заинтересованности в сделке. «Это же большой контракт. Мне надо обязательно его заключить». Продавец заискивающе улыбается, виновато извиняется, суетится и неуверенно отвечает на возражение. «Оправдание, если сравнивать с животным миром, похоже на демонстрацию полной незащищённости. Так, если волк, признающий свою слабость, ложится на спину и показывает противнику живот, более сильный конкурент не трогает его. Действительно, некоторые клиенты, когда слышат оправдание, несколько сбавляют обороты и перестают сердиться. Но большинство покупателей реагируют на такой стиль поведения усилением агрессии. Раз он оправдывается, значит, действительно виноват. Кроме этого, обычно после того, как конфликт исчерпан, у менеджера, занимавшего позицию снизу, остаётся неприятный осадок в душе. Складирование таких переживаний ещё больше снижает уверенность продавца в себе, приводит к хроническому напряжению и дискомфорту. Оправдание — тоже плохой способ разрешения конфликтной ситуации. Приёмы эффективного реагирования на критику. Приёмы, которые будут рассмотрены ниже, базируются на уверенном стиле поведения. Уверенный стиль поведения предполагает, что собеседник относится с уважением как к собственным интересам, так и к интересам партнёра по общению. Оскорбление, критика, не подкреплённая конкретными доказательствами, обман и манипуляция унижают достоинство клиента и отражают желание продавца добиться собственных преимуществ за счёт интересов другой стороны. Использование методов общения, не учитывающих интересы клиента, подходит лишь для менеджера, стремящегося к сиюминутной выгоде и не рассчитывающего на прибыль от долговременного сотрудничества. Каким же образом можно договориться, с раздражённым, агрессивно настроенным собеседником, учитывая интересы обеих сторон. Лучший способ помочь клиенту справиться с напряжением, недовольством и раздражением — дать ему возможность выговориться. Пока собеседник не выпустит пар, он не сможет общаться спокойно и рассудительно. Эмоции будут захлёстывать его и не позволят не выслушать мнение менеджера ни тем более логически взвесить все «за» и «против». Даже если наш клиент постарается держаться спокойно, всё равно большая часть его энергии будет направлена на то, чтобы справляться со своими эмоциями. Менеджер поможет покупателю успокоиться, если внимательно выслушает критические замечания и прояснит смысл недовольных реплик. Клиента также необходимо выслушать, чтобы понять, в чём истинная причина недовольства. Часто в состоянии раздражения человек сам не может точно сформулировать, что его так разозлило. Он поругался с женой, оцепляется к медленной погрузке. Долго искал офис, запутался и теперь сердится на работника фирмы, неправильно сказали адрес. Конечно, вряд ли клиент будет делиться с нами подробностями своей интимной жизни, но внимательные отношение и поддержка помогут ему прийти в себя и справиться с раздражением. Некоторые менеджеры воспринимают выслушивание нападок клиента как проявление собственной слабости. «Он будет говорить всякую ерунду, да ещё в таком тоне, а я его должен слушать?» «Нам кажется...» что за такой позиции прячется страх перед агрессивным собеседником и неуверенность в себе. Давая возможность собеседнику высказаться, менеджер посылает ему сообщение «Я не боюсь вашего раздражения и готов помочь вам справиться с ним». Иногда в таких случаях помогает понимание, что большая часть агрессии клиента обусловлена его личными проблемами. и связана с работой менеджера только косвенно. Выделяют три типа критики. Обобщённую, огульную, несправедливую, справедливую. В зависимости от типа критики используются различные приёмы реагирования на неё. Обобщённая или огульная критика. К ней относятся различного рода оскорбления. Не фирма а «Бог знает что», «Безобразие сплошное», «Ваш менеджер отвратительно работает» и другие более крепкие высказывания. И фразы, включающие обобщающие слова «Никогда», «Всегда», «Никто», «Всё время», «Ничего». Вы всё время опаздываете с поставками. На вас никогда нельзя надеяться. Здесь нечего купить. Эти высказывания мало связаны с реальностью и указывают в большей степени на эмоциональное состояние собеседника. Если бы менеджер действительно отвратительно работал и делал всё не так, как положено, вряд ли его держали бы на работе. Фирма, недобросовестно выполняющая сроки поставок, наверняка имеет хотя бы одну или две поставки, сделанные в срок. При ответе на огульные высказывания, при условии, что вы действительно хотите договориться с клиентом, возможно, Использование лишь одного приёма — конкретизации. Пример первый. «Безобразие не фирма, а бог знает что». Что вы конкретно имеете в виду? В рекламе было указано, что вы продаёте запчасти УПР-28, а я их не вижу. Давайте посмотрим вместе. Пример второй. «Здесь ничего нет». «А что конкретно вы ищете?» Я хотел посмотреть холодильные установки, но это не то, что мне надо. Использовав в обоих случаях приём конкретизации, менеджер помог клиенту сформулировать истинную причину раздражения, установил с ним первый контакт и получил минимальную информацию о его интересах. Несправедливая критика. К ней относятся высказывания, которые, по мнению менеджера, не отражают реального положения вещей. Вы плохо обслуживаете клиентов. Эта документация подготовлена непрофессионально. Вы плохо знаете свой товар. У вас завышенные цены. При ответе на несправедливые критические замечания можно использовать несколько приёмов. Конкретизацию. Альтернативный вопрос. Вы плохо обслуживаете клиентов. «Вам не понравилось, как я с вами разговариваю или как оформляю документацию?» «У меня ребёнок в детском саду, мне надо скорее его забрать». Альтернативный вопрос, так же, как конкретизация, позволяет понять причину раздражения клиента. Выражение понимания. «Мне не нравится, как упакован товар». «Я понимаю вашу обеспокоенность. Вы, конечно же, хотели бы доставить товар целым и невредимым. Разумеется». По нашему опыту, несмотря на внешний вид, эта упаковка очень прочная и не доставит лишних хлопот. Для выражения понимания лучше использовать фразы «Я понимаю вашу ситуацию», «Я понимаю ваши опасения», «Я понимаю ваши чувства», «Я сам бы так же себя чувствовал». Открытое выражение чувств. «Ваша фирма плохо работает». «Мне тяжело это слышать». Мы стараемся сделать всё, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания. Я не хотел вас обидеть. Мне просто надо быстрее решить проблему с возвратом бракованного товара. Справедливая критика. Как это ни печально, но в нашей жизни бывают ситуации, когда недовольство клиентов является обоснованным, а критические замечания — справедливыми. Справедливой считается критика, которая, по мнению менеджера, отражает реальное положение вещей. Обычно такие замечания конкретны и опираются на факты. В вашей рекламе не были указаны сроки действия скидок. Этот пылесос бракованный. Вы опоздали на нашу встречу на 10 минут. Единственным правильным ответом на справедливую критику — является согласие с возможной правдой. Да, действительно, в нашем объявлении от 23 августа время действия скидок не было указано. Да, действительно, у этого пылесоса не работает кнопка включения. Да, действительно, я опоздал на 10 минут. Извините. Важно, чтобы продавец соглашался со справедливой критикой клиента уверенным тоном. В этом случае согласие воспринимается как принятие ответственности за свои действия. Даже при наличии ошибок и недоработок в своей деятельности, а у кого их нет, согласие менеджера для клиента означает понимание справедливости его претензий. Этот шаг сохраняет доверие клиента и открывает пути для совместного поиска вариантов решения проблемы. После согласия с той правдой, которая есть в словах клиента, важно добавить, что мы собираемся сделать для исправления данной ситуации. В таком случае конфликт обычно бывает исчерпан. Упражнение. Какой стиль разрешения конфликтной ситуации вы выбираете чаще всего? Возможно, ваше поведение зависит от ситуации и собеседника. Каким образом... Внешние обстоятельства и особенности собеседника влияют на ваше поведение. Какой критике чаще всего прибегают ваши клиенты? Запишите варианты эффективных ответов на стандартные критические замечания клиентов. Глава 9. Типы клиентов. Хозяин обувного магазина подходит к продавщице и шепчет ей на ухо. «В чём дело? Почему вы не помогаете вон тому покупателю? Он уже более часа выбирает обувь». «Очень трудный случай, шеф», — отвечает девушка. Этот мужчина — музыкант. Он пытается найти два ботинка, которые скрипят в одной тональности. Ещё одна трудность в работе продавца. «Вы когда-нибудь замечали такой парадокс? Одна и та же фраза, сказанная в похожих ситуациях, совершенно по-разному воспринимается разными людьми. Одна и та же манера разговора может завоевать доверие одного клиента и вызвать раздражение у другого. Один и тот же стиль работы убедительно воздействует на одного делового партнёра и совершенно не производит впечатления на другого». Одна из самых больших трудностей в работе продавца заключается в том, что ему приходится общаться с разными людьми. Мало того, что менеджеру нужно мотивировать покупателя на заключение сделки, так ещё эта мотивация должна быть адаптирована под разные типы клиентов. Профессионал своего дела похож на Деда Мороза с большим мешком подарков. Дед Мороз дарит кому пряник, кому игрушку, кому колпак, а кому сапожки. При этом важно, что подарок достается именно тому, кто больше всех в нём нуждается. Директор одной из фирм по продаже мебели таким образом объяснял своим менеджерам необходимость выбирать стиль общения в зависимости от особенностей поведения клиента. «Продавец должен быть актёром. Наш торговый зал — такая же сцена, как в театре. Если покупатель похож на быка, я буду общаться с ним как бык. Если он похож на маленькую мышку, я стану мышонком. Если же он играет роль Гамлета, я стану Офелией. Бывает, что клиенты разительно отличаются друг от друга. В то же время существуют общие личностные особенности, позволяющие объединить всю палитру разнообразных стилей поведения в несколько психологических типов. Ещё в начале прошлого века швейцарский учёный Карл Густав Юнг высказал предположение, что поведение человека носит неслучайный характер. Оно может быть предсказано, так как базируется на различных предпочтениях, которые формируются в раннем детстве. В дальнейшем эти предпочтения влияют на всё наше поведение. Юнг выделил две шкалы, на которых можно разместить всех людей. Первая шкала описывает основания, с помощью которых мы принимаем решения. На одном полюсе данной шкалы находится мыслительный тип. К нему относятся люди, которые, принимая решения, предпочитают быть логичными, беспристрастными и объективными. На другом полюсе находится чувствующий тип. Люди, относящиеся к нему, При принятии решения особое внимание обращают на эмоциональный фактор. Для них важны межличностные отношения и субъективная оценка ситуации. Вторая шкала определяет, на какие процессы человек нацелен в большей степени. На процесс сбора информации или непосредственно на принятие решения. На одном полюсе данной шкалы — находится воспринимающий тип. К нему относятся люди, стремящиеся к накоплению всевозможной информации. Они не торопятся с принятием решения и руководствуются принципом «поживем-увидим». К этому типу как раз принадлежат покупатели, которым необходимо услышать информацию о товаре в 101 раз, прежде чем они примут окончательное решение. На другом полюсе находится решающий тип. Если человек принадлежит к этому типу, ему не составляет труда принять необходимое решение. Вся жизнь его имеет чёткую структуру, определённость и строится по жёсткому расписанию. К такому типу относятся покупатели, принимающие решения на лету, без дополнительных раздумий. Более полная классификация типов людей, разработанная на основе теории Карла Густава Юнга, описана в книге «Типы людей», Крэгги Ротто, Тьюсен Джанет Эм, Типы людей и бизнес, Москва, 1995 год. Менеджеру важно учитывать разные типы клиентов. Каким образом мы можем определить, к какому психологическому типу относится наш клиент? Мыслительный тип. основное предпочтение, которым руководствуется мыслительный тип, таков. В жизни главное — объективность и логика. Человек, принадлежащий к данному типу, держится спокойно и сдержанно, сохраняет невозмутимость даже в сложных ситуациях, придерживается консервативного стиля одежды, не терпит ярких кричащих тонов, в наименьшей степени подвержен влиянию моды, любит порядок чёткость и функциональность во всём. Пространство, которое он занимает, будь это письменный стол или кабинет, несёт на себе отпечаток его личностных особенностей. На стенах вывешены лишь вещи, имеющие непосредственное отношение к работе. Мы не найдём там легкомысленных винтифлюшек и ненужных картинок. Наш клиент ценит в любом деле ясность и точность. Он симпатизирует людям, которые могут аргументированно доказать свою точку зрения, используя цифры и факты. Излишняя эмоциональность, чувствительность вызывает у него настороженность, а иногда и непонимание. Участвуя в споре, ему важнее всего отстоять собственную точку зрения, так как самое главное в споре — это истинное решение. Он обладает волевым характером, стремится в любой момент Найти обоснование правильности своих действий. Гордиться своей объективностью. Иногда может не замечать переживаний других людей, считая эмоциональные события явления второстепенным, не заслуживающим столь пристального внимания. При принятии решения руководствуется логическими соображениями, старается взвесить все аргументы «за» и «против». В процессе заключения сделки нуждается в объективной информации, хорошо относятся к профессиональным терминам, часто интересуется внутренним устройством или технологией изготовления товара. Предпочитает общаться с менеджерами, хорошо владеющими информацией о товаре. Большое внимание уделяет различного рода документации. Наиболее комфортно чувствует себя в общении со сдержанным собеседником, сохраняющим в течение беседы уважительную дистанцию. Если мы работаем с таким клиентом, то нам необходимо выбирать для встречи одежду нейтральных тонов. Особенно важна в данном случае наша аккуратность. Держаться нужно спокойно и уверенно. Не злоупотреблять излишней эмоциональностью и жестикуляцией. Сохранять в общении с клиентом достаточно комфортную для него дистанцию. Для привлечения внимания в первую очередь излагать конкретные факты и цифры. а потом уже говорить об эмоциональной стороне дела. При подготовке к встрече с клиентом мыслительного типа необходимо собрать всю документацию, сопровождающую наш товар. Для принятия решения важно предоставлять всю объективную информацию, в противном случае мы можем потерять доверие клиента и тут же превратиться для него в вымогателя денег. Убедительные слова для мыслительного типа «объективность», Твёрдость, справедливость, чёткость, аналитический, беспристрастный, подтверждён исследованиями. Чувствующий тип. Основной принцип, которым руководствуется чувствующий тип, в жизни очень важно прислушиваться к эмоциям и ощущениям. В процессе деловых переговоров он держится эмоционально и доброжелательно, внимательно слушает и поощряет собеседника к дальнейшим высказываниям. Предпочитает в одежде мягкие линии, ценит комфорт. Иногда одежда может быть достаточно яркой. Что в этом плохого? Обстановка кабинета отражает сегодняшнее эмоциональное состояние. Там может царить полный хаос, а может — спокойствие и умиротворение. Часто на столе находятся вещи, имеющие отношение к личной жизни — фотографии, сувениры. книги. В процессе общения клиенты чувствующего типа обычно внимательно слушают своего собеседника. Некоторые торговые агенты ошибочно истолковывают такое отношение как заинтересованность в собственном товаре, как сигнал для разворачивания наступательной кампании. Потом они с удивлением обнаруживают, что с ними больше не хотят разговаривать. Наш клиент — часто руководствуется субъективным пониманием ситуации, поэтому стандартные, логически обоснованные аргументы не оказывают на него достаточного влияния. Он нуждается в эмоциональной подаче материала, учитывающей его личные интересы, с удовольствием оказывает людям услуги. Если стоимость предлагаемого товара не так уж велика, может совершить покупку исключительно из расположения к продавцу. При этом будет говорить, что действительно нуждается в этой бесценной вещи. Предпочитает во всём согласие и гармонию. Старается избежать конфликтов. Излишне наступательная манера общения может восприниматься как агрессивный стиль поведения, восприимчив к мелким маркетинговым уловкам продавцов в виде поздравительных открыток, подарков и специально подготовленных рекламных материалов. Если мы работаем с таким клиентом, то нам необходимо привносить в свою одежду эмоциональные детали. Элегантные шарфики для женщин и яркие галстуки для мужчин вместе с деловым костюмом позволят клиенту увидеть в продавце близкого по духу человека. Прежде чем переходить к делу, нам необходимо потратить достаточное время на установление доброжелательных отношений. Разговоры о погоде, последних событиях и семейных проблемах в небольшой дозировке будут способствовать созданию доверительной атмосферы. Нам следует избрать мягкий дружеский тон разговора. На клиента эффективно действуют эмоциональные фразы и метафоры. Не стоит злоупотреблять вниманием и хорошим отношением нашего собеседника. Мы можем увлечься собственными рассуждениями, не представляющими никакого интереса для клиента. Подсовывать различные бумаги следует только после того, как нас об этом попросят. Лучше заменить строгие показатели в документах личными эмоциональными высказываниями. Если мы рассчитываем на длительные отношения с нашим клиентом, нам следует поддерживать их с помощью знаков личной симпатии, подарков и поздравительных открыток. Важно, что только мыслительные и чувствующие типы имеет взаимосвязь с полом. Так, примерно две трети всех мужчин относятся к мыслительному типу и почти такое же количество женщин к чувствующему. Убедительные слова для чувствующего типа — субъективность, эмоциональность, убеждение, гармония, чуткость, поддержка, хорошие отношения. Решающий тип. Основной принцип — которым руководствуется решающий тип, самое главное в любой деятельности — результат. Он двигается решительно и целеустремлённо. Вещи, находящиеся в пространстве, которое он контролирует, расположены по определённой системе. Если наш клиент работает с документацией, то необходимые бумаги подшиты в соответствующие папки, а каждая папка лежит в строго отведённом для неё месте. Вся деятельность клиента, принадлежащего к решающему типу, направлена на получение результата. Вне зависимости от того, чем он занимается. Он может коллекционировать спички и всю активность тратить на поиск редчайшей коробочки, а может с таким же упорством заниматься запуском нового производства. Наш клиент почти всегда руководствуется вопросом, к какому результату мы придём. Если деятельность не предвещает быстрого и понятного результата, то она становится для него скучной и неинтересной. Он почти всегда знает, чего он хочет. Отсутствие цели воспринимается им как потеря контроля над ситуацией. Обычно такое положение вещей тревожит его, заставляет искать новые ориентиры в собственной деятельности. Большую часть дня он выполняет запланированные заранее мероприятия. Считает, что каждый должен заниматься своим делом и не вмешиваться в работу других. Пунктуален и аккуратен. Требует таких же качеств от других. Насторожённо воспринимает неожиданности и сюрпризы. Считает себя человеком дело, что соответствует реальному положению вещей. Не тратит лишнего времени на установление доверительных отношений. Не переносит разговоров о погоде, когда речь идёт о деле. В других людях ценят ориентацию на результат, собранность, решительность и пунктуальность. В то же время при общении со своим зеркальным отражением представителем ярко выраженного решающего типа часто раздражается, потому что его собеседник также жёстко отстаивает собственные взгляды. Если мы работаем с таким клиентом, то в отношениях с ним нам необходимо придерживаться точности и пунктуальности. Держаться энергично и собрано. Не предлагать клиенту длительное время поддерживать разговоры ни о чём. Использовать конкретные и чёткие формулировки. Основное время тратить на описание результата, который клиент получит после заключения сделки. Обычно человек, принадлежащий к ярко выраженному решающему типу, считает своё мнение верным и правильным. По этой причине не стоит возражать и тем более спорить, это пустая трата времени. Лучше подождать, пока наш клиент примет другое, возможно, диаметрально противоположное, но своё решение. Убедительные слова для решающего типа «результат», «определённость», «план», «структура», «контроль», «управлять», «окончательный срок». Воспринимающий тип Основной принцип, которым руководствуется воспринимающий тип, в любой деятельности важен процесс. Он любит узнавать что-то новое, даже если речь идет о каком-нибудь пустяке. Его внимание часто переключается с предмета на предмет. Для темы разговора он выбирает то, что ему интересно в данный момент или то, что попало в зону его внимания. Он не ставит перед собой определённых задач, а предоставляет возможность обстоятельствам идти своим чередом. Некоторых торговых агентов наш клиент раздражает тем, что принимает окончательное решение довольно долго. Он не говорит ни «да», ни «нет». В то же время может изводить продавца совершенно посторонними разговорами. Одна из главных особенностей данного психологического типа — направленность на процесс. В отличие от решающего типа, воспринимающий находит удовольствие не в получении результата, а в самом процессе, будь это процесс общения, знакомство с новым товаром или обсуждение проблем производства. Внимание занято определенного рода деятельностью до тех пор, пока оно вызывает интерес. Как только деятельность перестает быть занимательной, она превращается в обузу. Наш клиент не любит точности, жёстких сроков и строгих обязательств. Он вполне комфортно чувствует себя в ситуации неопределённости и предпочитает творческое самовыражение достижению скучного результата. Если мы работаем с таким клиентом, то нам необходимо быть внимательным и терпеливым, поддерживать темы, не имеющие непосредственного отношения к заключению сделки, описывать достоинства товара с учётом личной заинтересованности и предпочтений нашего клиента. Предоставлять как можно больше информации о самом товаре, о его происхождении и устройстве. Информация, которая покажется решающему типу абсолютно ненужной, может стать для воспринимающего удивительно интересной. Такое отношение позволит ему включиться в процесс взаимодействия с товаром. Нам не следует торопить клиента с принятием окончательного решения. В то же время мы должны быть на чеку и стараться завершить сделку в тот момент, когда его интерес максимален. Убедительные слова для воспринимающего типа «гибкий», «нерешённый», «ориентировочный», «по ходу дела», «процесс», «открытость», «вопрос». Какое значение имеет классификация для переговоров? Конечно, это только на бумаге можно так чётко разделить всех людей на ярко выраженные психологические типы. В реальности всё гораздо сложнее. Каждый человек неповторим и обладает индивидуальными только ему присущими особенностями. Чаще всего люди относятся к смешанному типу, сочетая в себе черты всех четырёх типов. В чём же тогда ценность предложенной классификации? Данный подход позволяет нам выделить ярко выраженные типы клиентов. Обычно покупатели, ориентирующиеся в жизни с помощью крайних предпочтений, относятся к разряду трудных клиентов. Общение с такими заказчиками требует определенного напряжения и сосредоточенности. Часто такие клиенты приобретают широкую известность внутри компании, так как их поведение обсуждается всеми заинтересованными лицами. Бывает, что менеджеры общими усилиями разрабатывают определенную стратегию поведения с этим клиентом. Случается, что только 2-3 сотрудника могут эффективно договариваться с трудным для всех остальных клиентом. Данная классификация позволяет нам лучше понять, почему клиент выбирает тот или иной путь поведения, какими предпочтениями он руководствуется, Какое ответное поведение необходимо выбрать менеджеру для успешного заключения сделки? Важно, что данный подход позволяет нам лучше разобраться и в собственных предпочтениях и установках. Иногда нам кажется, что наши особенности никоим образом не влияют на процесс заключения сделки. Порой все неудачи мы относим насчёт клиента. Здесь он недозрел, Здесь не понимает, здесь слишком туго соображает, а здесь невнимательно слушает. Однако чаще всего настоящие препятствия, не позволяющие нам эффективно работать с клиентом, находятся внутри нас, бессознательно управляя нашим поведением. К таким препятствиям относятся и наши предпочтения. Личные предпочтения менеджера оказывают важное влияние на процесс заключения сделки. Если вы относитесь к мыслительному типу, то, скорее всего, подчиняйте свою деятельность объективным факторам, пропуская чувства и нелогичные объяснения клиента мимо ушей. Чаще других типов продавцы мыслительного типа могут казаться холодными и высокомерными в беседе с покупателем. Когда факты говорят сами за себя, что ещё нужно. Менеджеру, относящемуся к мыслительному типу, следует больше доверять собственным чувствам, ощущениям и прихотям. Тогда он сможет и в другом человеке, в данном случае в покупателе, увидеть эмоции, влияющие на процесс заключения сделки. Если вы относитесь к чувствующему типу, то прекрасно ощущаете настроение клиента и можете идеально подстроиться под его внутренние переживания. В то же время, Возможно, вам не хватает твердости и решительности в тех случаях, когда покупатель идет на пролом, демонстрирует агрессивный стиль поведения, использует манипулятивные способы давления, упрямо снижает цену или жестко выторговывает всевозможные уступки. В этом случае вы можете согласиться с клиентом только ради сохранения хороших отношений, но в ущерб собственным интересам или интересам фирмы. Менеджеру, относящемуся к чувствующему типу, стоит иногда посмотреть на ситуацию беспристрастно, со стороны. В этом случае будут лучше видны объективные факторы заключения сделки. Личные предпочтения менеджера оказывают важное влияние на процесс заключения сделки. Если вы относитесь к решающему типу, то, соответственно, относитесь к работе, старайтесь дать покупателю чёткий исчерпывающий ответ на все вопросы. Вы хорошо организуете процесс заключения сделки, не позволяя клиенту отвлекаться на посторонние темы. В то же время, возможно, вы бываете излишне настойчивы, когда покупатель сомневается и начинаете давить на него, чтобы он, наконец-то, принял правильное решение. Менеджеру решающего типа... Важно разрешить себе не доводить все сделки до победного конца. Ведь торговля — это творческий процесс. В обратном случае, если бы всё было настолько определённо и организовано, усилия продавца мало бы чего стоили. Разве не так? Если вы относитесь к воспринимающему типу, то эффективно налаживаете контакт с покупателем, задавая ему вопросы, проясняя его истинные намерения и расспрашивая его о сомнениях. Вы не давите на покупателя, заставляя его принять немедленное решение. В то же время, иногда вы можете не добиться конкретного результата только из-за своей настроенности на сам процесс деловых переговоров. Из-за желания поговорить сразу обо всём, вы можете потерять доверие покупателя, нуждающегося в руководстве и определённости. Менеджеру воспринимающего типа важно сосредоточиться на нескольких, наиболее важных свойствах товара, которые являются решающими для заключения сделки. Не стоит распыляться, предлагая сразу несколько наименований товара. Когда клиент созрел, следует проявить твёрдость и организованность, как если бы вы принадлежали к решающему типу. Не бойтесь сказать «В общем, все детали сделки мы обсудили», «Осталось только оформить необходимые бумаги» или «Отлично, всё решено. Как вам это лучше упаковать?» Упражнение. Представьте себе клиентов, с которыми вам трудно общаться. Какими предпочтениями они руководствуются в жизни? К какому психологическому типу их можно отнести? Начертите схему распределения различных предпочтений. Максимальное значение шкалы по каждой оси — 10 баллов. 1. Предпочтение выражено слабо. 10. Предпочтение выражено сильно. Определите своё собственное положение на этой схеме. Теперь найдите место для трёх ваших знакомых и трёх клиентов. Глава 10. Как повысить уверенность в себе. Встречаются два друга. Один у другого спрашивает «Как дела?» «Дела у меня идут отлично. Я купил слона. И с этих пор у меня всё преобразилось. С женой отношения наладились, слон вносит радость в наш дом, дети стали лучше учиться, слон с ними играет, садовника я уволил, слон сам кусты подстригает. Продай мне слона, а то у меня всё наперекосяк, жизнь совсем тяжёлая». Приятель долго отказывается, но потом соглашается. «Ладно, продам тебе как другу». Через месяц друзья встречаются снова. Тот, кто купил слона. Слон ужасный. Жена ушла из дома. Говорит, либо я, либо слон. Дети его боятся, прячутся по углам. Садовник уволился. Забери слона обратно, а? Э-э, брат, с таким настроением ты слона не продашь. Высокая психологическая нагрузка. Работу продавца характеризует большая психологическая нагрузка. Неважно, какой товар и по каким каналам сбыта реализует продавец, ему в любом случае приходится много времени общаться с клиентами. Соответственно, ему в избытке хватает равнодушных реплик, отказов и критических замечаний. Кроме того, работа торгового агента — связанная с поиском клиентов, телефонными переговорами и частыми визитами, характеризуется ожидаемыми, а иногда и превышающими ожидания, неудачами и стрессами. Порой все вокруг только и твердят неудачливому менеджеру, «Не расстраивайся, просто держись увереннее, и у тебя всё получится». Откуда взять столько уверенности? Каким образом менеджер может повысить уверенность в себе? Существуют различные источники, которые дают нам силу и эмоциональный подъём в работе с клиентами. У каждого своя карта источников — ручейков, рек и водопадов. Если мы в контакте со своими внутренними ресурсами, если знаем об их существовании, чувствуем их в себе, умеем ими пользоваться, тогда эти ресурсы помогают в работе с клиентом, даже когда мы об этом не задумываемся. Если же источник завален камнями и окружён буреломом, нам периодически не хватает уверенности в себе, и это прекрасно чувствуют наши клиенты. Мне бы хотелось, чтобы при чтении этой главы вы ещё раз заглянули вглубь себя, для того чтобы прочувствовать тот источник, который даёт вам силы, и для того, чтобы разгрести отдельные камни мешающие вам получать удовольствие от работы. Многие источники связаны с нашим отношением к работе, другим людям, себе и своему телу. Чем больше позитива, тем выше уверенность. Периодически я встречаю менеджеров, которые работают в сфере торговли только из-за того, что им нужны деньги. Таким продавцам работы не приносят ни капли удовлетворения — а только отнимает силы и время. Они мечтают заняться чем-то более интересным, чем втюхивание товара, но остаются в продажах, потому что не знают, где искать это более интересное и одновременно денежное. При таком отношении обычно не помогают никакие приёмы эффективного общения с клиентом. Эмоциональное неприятие собственной профессии, как кривое зеркало, искажает любой самый правильный приём превращая его в оружие, действующее против успешной сделки. Такое отношение не позволяет и хорошо зарабатывать в профессии, потому что всё противно, неприятно и надоело. И такое отношение резко снижает уверенность в себе, в своих силах и своих возможностях. Если вы, не дай бог, постоянно руководствуетесь такими мыслями, Возможно, вам стоит набраться смелости, рискнуть и найти лучшее применение собственным силам. А если вы решили остаться в профессии, вам надо срочно найти в своей работе позитивные моменты. Потому что ваша уверенность напрямую зависит от количества позитивных переживаний, которые мы получаем от работы. Чем больше позитива, тем выше уверенность. Следуя данной логике, очень важно понять, Что вам нравится в вашей работе? Какие моменты нужно усилить, чтобы радости стало больше? Тест удовлетворённости работой. Давайте пройдём тест, чтобы понять, какие моменты в работе продавца нравятся вам больше всего. Прочитайте описание каждого качества, которое даёт профессия продавца, и оцените в баллах, насколько вам важно каждая из них. Баллы занесите в таблицу. Тест. Общение, деньги, независимость, творчество, результат, счастье. Общение. Профессия продавца дает возможность взаимодействовать со многими людьми, обмениваться мнениями, впечатлениями, делиться личными переживаниями, Продвижение одних товаров требует кратковременного общения с покупателем, продвижение других — длительного сотрудничества. И в той и в другой ситуации продавец будет успешным, только если сможет наладить доброжелательный контакт с клиентом, понять его интересы, разделить переживания и получить от этого удовольствие. Если вам нравится общаться с разными людьми, то профессия продавца — открывает для этого широкие возможности. Если же вы любите говорить только по делу и вам не интересны другие люди, то необходимость постоянно вникать в чужие интересы будет тяготить, способствовать возникновению эмоционального дискомфорта. В свою очередь, постоянное напряжение станет передаваться и вашим клиентам. Они начнут переходить в разряд трудных, занудных и бестолковых, что ещё больше осложнит вашу работу. Оцените, пожалуйста, своё желание общаться с другими людьми по десятибальной шкале. От 0 до трёх — общаюсь с незнакомыми людьми только в силу необходимости. От 4 до шести — мне нравится общаться с другим человеком, когда он вызывает у меня интерес. От семи до десяти — почти любой человек может быть интересен в общении. Деньги. Профессия продавца — позволяет заработать неограниченное количество денег. Пользуетесь ли вы этой возможностью? Конечно, есть фирмы, где сотрудники, обслуживающие клиентов, получают лишь оклад, величина которого не зависит от качества и количества заключенных сделок. С другой стороны, существуют компании, предоставляющие своим менеджерам максимальную свободу и выплачивающие достаточно высокий процент с каждой заключенной сделки. Профессия продавца открывает перед профессионалом неограниченные финансовые возможности. Вкладывая лишь собственную активность, энергию, общительность и компетентность, специалист может добиться высокого уровня благосостояния без предварительных капиталовложений. Особенно верно данное утверждение для нашего рынка, где уровень конкуренции в некоторых отраслях остаётся по-прежнему невысоким. «Бери и делай», и проценты от больших сделок будут возвращаться в виде хорошего материального вознаграждения. Оцените, пожалуйста, по десятибальной шкале ваше желание заработать много денег. От нуля до трёх. Деньги надо зарабатывать честным трудом. От четырёх до шести. Работа продавца даёт приличный доход, но много денег всё равно не заработаешь. От семи до десяти. Я постоянно ищу новые возможности для заключения выгодных сделок. Независимость. Профессия менеджера по продажам даёт восхитительное чувство независимости, если специалист стремится к самостоятельности и не боится рисковать. Продавец сам планирует, кому звонить, с кем встречаться, как проводить сделки и как организовывать взаимодействие. Торговый агент — который создаёт и удерживает вокруг себя круг клиентов, становится независимым от внешних обстоятельств. Более того, он использует эти внешние обстоятельства для достижения собственных целей. Фактически, он является организацией в одном лице, совмещая роли руководителя, подчинённого, маркетолога и эксперта по товару. При этом независимость радует его только в том случае, если сочетается с ответственным отношением к своей работе. Продажи требуют чёткого выполнения взятых обязательств, хорошей организации своей деятельности и умения брать на себя ответственность за рискованные решения. В противном случае стремление к независимости приводит к обнищанию и озлобленности. Оцените, пожалуйста, по десятибальной шкале, насколько вам важно иметь независимость. От нуля до трёх. Лучше всего работать за небольшие деньги, но в стабильной компании. От четырёх до шести. Иногда я принимаю рискованные решения. От семи до десяти. Я выбираю независимый и работы, порой в ущерб стабильности. Творчество. Ни одна сделка не похожа на другую. Каждый клиент уникален, хотя порой их замечания так похожи. Любая сделка — оставляет простор для творческого мышления. Менеджеры, которые постоянно задают себе вопрос, что мне следует сделать еще, чтобы получить лучший результат, открывают перед собой не только простор для профессионального роста, но и возможность творить. Творческий подход к работе дает возможность почувствовать эмоциональный подъем и уверенность в собственных силах. И наоборот, Продавцы изо дня в день, действующие по шаблонному сценарию, лишают себя не только хороших денег от выгодных сделок, но и удовольствия от творческого процесса. Оцените, пожалуйста, по десятибальной шкале, насколько вам важно творческое начало в работе. От нуля до трёх? В моей работе не может быть ничего нового. В ней всё известно от а до я. От четырёх до шести? У меня есть возможности совершенствоваться в своей работе. От семи до десяти я постоянно ищу неординарные решения возникающих проблем. Результат счастья. Любая покупка связана с удовлетворением какого-нибудь желания, потребности. Покупатели уходят от нас более красивыми, элегантными, сильными, смелыми, уважаемыми, благополучными, уверенными. Этот список можно продолжать до бесконечности. Для некоторых товаров радость от приобретения мимолетна, для других продолжается длительное время. Продавец будет успешным в том случае, если сам испытывает удовольствие от тех позитивных переживаний, которые клиент получает от сделки. Клиент получает по результатам сделки своё особенное счастье, И это заряжает нас силами и энергией. Оцените, пожалуйста, по десятибальной шкале, насколько вас заряжает тот результат, который получают клиенты. От 0 до 3 — переживание клиента — их личное дело. От 4 до 6 — иногда бывает приятно, что клиенты так радуются покупке. От 7 до 10 — я стараюсь, чтобы клиенты всегда уходили от меня, довольными и счастливыми результаты теста подсчитайте общее количество набранных баллов если вы набрали меньше 15 баллов вам стоит сменить профессию на более интересную если вы набрали от 16 до 34 баллов то ваша сегодняшняя работа не дает полного удовлетворения возможно Существуют определенные барьеры, которые мешают вашей профессиональной реализации. Что это за барьеры? Удовольствие от каких моментов в вашей деятельности вы дополучаете в полном объеме? Вы не очень довольны своим доходом по итогам работы? Возможно, вам надо добавить в свою работу больше творчества, независимости Возможно, стоит сменить компанию, которая предоставит больше возможностей для реализации вашего потенциала. Если вы набрали больше 35 баллов, профессия приносит вам удовольствие. Развивая свой профессионализм, вы добьётесь больших успехов в области сбыта. Посмотрите, какие качества в профессии продавца получили от вас наименьшие баллы. Возможно, это именно те области... которые надо усилить. Упражнения для восстановления ресурсов. Наше тело может помогать нам чувствовать себя комфортно и уверенно, а может всевозможными способами мешать этому. Обладая хорошим самочувствием и большим запасом энергии, мы способны добиться высоких результатов. Не ощущая в себе в достаточном количестве сил и энергии, мы часто теряем завоёванные высоты. Работа в таком состоянии превращается в тягостную обязанность. Как часто мы воспринимаем собственное тело лишь в качестве ходячей подставки для головы? Мы начинаем думать и заботиться о нём только когда что-нибудь начинает болеть, колоть, ныть, тянуть или стрелять. Если же тело не доставляет излишних хлопот, то его споласкивают водой, брызгают одеколоном или духами, украшают подходящим к случаю костюмом и... забывают о нём. А ведь наше настроение, самочувствие, активность и в конечном счёте успешность напрямую связаны с благополучным телесным состоянием. Усталость, напряжение, негативные эмоциональные переживания накапливаются в мышцах. В результате чего... образуются мышечные зажимы — определенные группы мышц, находящиеся в состоянии хронического напряжения. Мышечные зажимы нарушают процессы кровообращения и обмена веществ, что в конечном счете приводит к возникновению психосоматических заболеваний — главным болям, болям в желудке, нарушением сердечно-сосудистой деятельности. Уж какая тут уверенность в себе, когда тело посылает постоянные сигналы дискомфорта. Один из способов проявления заботы о теле — использование техники релаксации. Научившись эффективно расслабляться и активизироваться, мы можем полнее использовать время, отведенное для отдыха, быстрее восстанавливать растраченные силы, лучше настраиваться на предстоящую работу. Важно — что мы открываем для себя один из каналов взаимодействия с собственным телом и даём ему шанс превратиться из подставки для головы в источник удовольствия, силы и уверенности в себе. Давайте рассмотрим некоторые приёмы, помогающие нам лучше отдыхать и расслабляться. Важно отметить, что ни один из них не приводит сразу же к максимальной релаксации. Умение за короткое время погрузиться в состояние расслабления и покоя, как и любая другая способность, возникает в результате тренировок. Для тренировки выберите удобное, спокойное место дома и попросите близких некоторое время не мешать вам. Если вы будете посвящать своему отдыху по 5-10 минут каждый день, то научитесь достигать состояния релаксации достаточно быстро. Каждое упражнение использует свою технику расслабления через дыхание, образы, напряжение, словесные формулы. У каждого из нас есть свой путь достижения наибольшего расслабления. Выберите для себя тот, который позволяет быстрее снять напряжение. Лучше всего начинать осваивать упражнения с правой руки — или с левой, если она является ведущей. Получив ощущение расслабления в ладони правой руки, постепенно переходите к релаксации других частей тела. Необходимо прислушиваться к своим ощущениям. Вначале чувства расслабления в чистом виде могут заменять ощущение тепла, тяжести, мелкого покалывания. Все эти состояния, напрямую связаны с расслаблением. Управление данными ощущениями позволяет продвигаться к полной и глубокой релаксации. Освоив упражнения в домашней обстановке, вы сможете ими пользоваться и в напряженной ситуации для подготовки к встрече с трудным клиентом в перерывах между сложными деловыми переговорами. Расслабление через дыхание. Данное упражнение основано на следующей физиологической закономерности. При вдохе тонус мышц повышается, при выдохе снижается, мышцы расслабляются. Установление прочной связи между дыханием и расслаблением помогает лучше управлять процессом релаксации. Сядьте поудобнее в мягкое кресло. Закройте глаза. Прислушайтесь к дыханию, прочувствуйте его ритм, глубину. Проследите тот путь, который совершают вдох и выдох в вашем организме. Сосредоточьте внимание на правой руке. Прочувствуйте, как она дышит. Представьте себе, что в руке множество мелких отверстий, через которые воздух, выходит наружу. Проследите за тем, как каждый выдох проходит через эти отверстия. Обратите внимание на ваши ощущения. Что вы чувствуете? Зафиксируйте это в сознании. Выделите на данное упражнение 3-5 минут. Если после нескольких тренировок вы быстро достигаете расслабления в кисти правой руки. Переходите постепенно к расслаблению всей правой руки, потом левой, затем переключите внимание на мышцы ног, спины и шеи. Особенно важно сконцентрироваться на тех участках тела, через которые дыхание не проходит. Постарайтесь достичь одинаковой проходимости воздуха для всех частей тела. Расслабление через образ. Наши образы имеют магическую силу. Они могут вызывать совершенно различные состояния. От вялого безразличия до максимальной включённости, от горькой печали до безудержной радости, от полного расслабления до мобилизации всех сил. Для каждого человека важно найти тот образ, который наилучшим образом вызывает нужное состояние. Достичь расслабления помогают следующие картинки. Вы нежитесь на мягкой перине, которая идеальным образом повторяет изгибы тела. Вы покачиваетесь на пушистом облачке, которое мягко обволакивает тело. Вы лежите в тёплой ванне, приятное спокойствие просачивается в ваше тело. При поиске наиболее близкого для вас образа дайте волю воображению. «Возможно, к вам придёт несколько образов. Не спешите с ними расставаться. Прочувствуйте, как они действуют на ваше состояние. Возможно, вам удастся соединить эти образы в единую картинку. Возможно, это будет серия картинок. Так, один из участников нашей тренинговой программы создал для себя целую цепочку расслабляющих образов. Сначала он медленно скатывался с пологой горки, Потом попадал в раскачивающийся гамак, после этого к нему приходили пушистые тёплые котята, которые укладывались вокруг него кружочком. Если вам не приходят на ум символические образы, вспомните какие-нибудь ситуации из вашего личного опыта, когда вы испытывали спокойствие, расслабление и комфорт. Даже мимолетное погружение в приятную ситуацию благотворно воздействует на самочувствие. Не стоит торопиться выходить из созданного вами образа. Постарайтесь получше рассмотреть все детали, прочувствовать те ощущения, которые данный образ заключает в себе. При успешной тренировке через некоторое время вам будет достаточно только вспомнить ваш образ, и тело на уровне мышечной памяти воспроизведёт состояние расслабления. Расслабление через словесное внушение. Данное упражнение хорошо подходит для людей, в большей степени доверяющих рациональным суждениям. Состояние релаксации непосредственно связано с ощущением тепла, приятного покалывания, тяжести. Поэтому формулы словесного внушения включают описание данных ощущений. Вы можете мысленно повторять расслабляющие фразы или записать их на кассету и включать её в то время, которое выделили для собственного отдыха. Упражнение лучше всего начинать с кисти правой руки. После нескольких повторений можно переключиться на другие части тела. Моя правая рука расслаблена. Она тяжёлая и тёплая. Я чувствую, как расслабление растекается по всей кисти. Каждый палец становится более тяжёлым. Чувствую тяжесть всей кисти. Моё внимание полностью сконцентрировано на кисти правой руки. С каждым мгновением рука становится тёплой и тяжёлой. Тепло. Распространяется по всей кисти Кисть излучает тепло на поверхность, с которой соприкасается Моя рука расслаблена Не торопитесь забрасывать себя словесными формулами Важно, чтобы они произносились медленно и тихо, даже внутренним голосом Параллельно обращайте внимание на ощущения Не пытайтесь разнообразить текст словесного внушения. Он может состоять из нескольких фраз. Через некоторое время ощущение расслабления на уровне ассоциативной памяти будет связано с определенными словами. Натренированный человек может добиться полной релаксации с помощью лишь одной фразы «Мое тело расслаблено». Расслабление через напряжение. Данное упражнение — базируется на следующей физиологической закономерности. После интенсивного мышечного напряжения автоматически наступает мышечная релаксация. Лучше начать тренировку данного навыка с кисти правой руки. Сначала сжимайте правую кисть в кулак, потом согните в локте медленно с максимальным усилием. В последней точке сконцентрируйте все свои усилия в правой руке, Потом резко разожмите её и оставьте болтаться плетью. Прислушайтесь к своим ощущениям в правой руке. Зафиксируйте, как долго расслабление держалось в ней. Изредка случается, что такое интенсивное напряжение вызывает неприятные ощущения в руке. В этом случае не выполняйте это упражнение. Скорее всего, вам нужен другой способ расслабления. Если же вы быстро достигаете релаксации таким образом, то используйте его для расслабления и других частей тела. Так, ступни ног хорошо расслабляются, если сесть на стул, немного приподнять ноги и с усилием направить ступни к себе. Мышцы плечевого пояса можно расслабить, если с усилием подтянуть плечи к ушам. Данное упражнение эффективно, когда мы перевозбуждены или... находимся в состоянии хронического перенапряжения. Как это ни странно, в таком случае увеличение напряжения на определенную группу мышц приводит к их расслаблению. Данные упражнения иллюстрируют различные способы релаксации. Вы можете придумать новые, которые в наибольшей степени подходят вашему организму, используя четыре основных пути релаксации — дыхание, образы, словесное внушение и напряжение. Важно, чтобы ваши тренировки в самом начале проходили в одном и том же месте. Возможно, это будет любимое кресло. Желательно, чтобы это было кресло для отдыха, а не для работы. Иначе организм будет дезориентирован, что необходимо делать, то ли расслабляться, то ли активизироваться. Через 2-3 недели ежедневных занятий вам будет достаточно просто сесть в это кресло, чтобы почувствовать состояние приятного расслабления и отдыха. Упражнения для повышения уверенности. Вот несколько упражнений, помогающих укрепить уверенность в себе. Упражнения используют визуализацию и усиление позитивных переживаний. Чем больше у вас позитивных эмоций, тем выше наша уверенность. волшебная палочка. Данное упражнение поможет актуализировать нужное состояние. Представьте себе, что вы владеете волшебной палочкой, которая делает вас жизнерадостным. Вы сил и энергии. Всё, что происходит вокруг, наполняет вас ощущением радости и счастья. Весь мир наполнен жизнеутверждающими звуками и яркими красками. Прочувствуйте это состояние. Что вы делаете? Как вы двигаетесь? Что вас окружает? Может быть, вы отчётливо слышите какие-то звуки или кто-нибудь разговаривает с вами? Запомните возникшую картинку в мельчайших деталях. Запомните всю гамму чувств и переживаний. Теперь дайте волшебной палочке инструкцию, каким образом она должна действовать, чтобы наделить вас этим состоянием. Может быть, она должна несколько раз дотронуться до вас. Может быть, нужно несколько раз взмахнуть ею или сделать что-то ещё. Возможно, для вашей волшебной палочки существует определённое заклинание. Какое оно? Представьте себе «несколько раз», каким образом волшебная палочка вводит вас в состояние жизнерадостности. Представив, услышав и прочувствовав всю последовательность действий, вы становитесь обладателем волшебной силы. Теперь, по желанию, можете менять свое состояние и настроение на то, которое необходимо в данный момент. Это могут быть состояния энергии, внутреннего подъема, творчества, гордости. Выберите для себя наиболее важные состояния. Теперь вы можете менять внутреннее состояние с обессиленного на энергичное, с подавленного на жизнерадостное, с зависимого на уверенное. Приятные воспоминания. Данное упражнение поможет актуализировать позитивные эмоции. Вспомните то время своей жизни, когда вы были уверены, что по-настоящему любимы. Выберите какой-нибудь эпизод из того времени и ещё раз проживите его в воображении в мельчайших деталях. Или вспомните моменты, когда испытывали какие-то острые переживания. Были влюблены, вас озарило вдохновение, были захвачены интересной работой или творческим процессом, либо просто читали, слушали музыку, находились наедине с собственными радостными ощущениями. Выберите одну из ситуаций жизненного подъёма и побудьте в ней. Теперь выделите в этом переживании существенные моменты. Ещё раз обратите на них внимание. Что мешает вам испытывать те же ощущения и чувства сейчас? Чего не хватает? Что можно сделать, чтобы испытывать такие же переживания в настоящий момент. Возможно, вы придёте к мысли, что сейчас не способны на такие же радостные интенсивные переживания, потому что обстоятельства изменились. Действительно, порой нам приходится преодолевать тяжёлые препятствия. В то же время, обращение к приятным воспоминаниям даёт нам энергию для решения сложных жизненных проблем. А понимание того, чего нам не хватает, заставляет искать это недостающее. Котёл для неприятных переживаний. Данное упражнение предназначено для состояний, когда негативные переживания захлёстывают и переполняют. В такие моменты мы можем быть подавлены, раздражены, обеспокоены, напряжены. С одной стороны, Негативные переживания выполняют важную функцию, посылают нам сигнал о внутреннем или внешнем неблагополучии, заставляют обратить внимание на важные стороны нашей жизни. С другой, переизбыток негативных ощущений сковывает наши силы, парализует активность, блокирует приятные переживания. Одним из способов справиться с тяжелой ситуацией является освобождение от лишних негативных эмоций. Представьте себе, что у вас есть котёл, куда вы можете выбрасывать излишки неприятных эмоций. Это могут быть вина, стыд, неуверенность, апатия, злость и другие чувства. Этот котёл появляется именно тогда, когда вы хотите сбросить туда часть негативных переживаний. Присмотритесь к нему повнимательнее. какого он цвета и размера, какой формы, где он находится. Представьте себе, что вы подходите к котлу и бросаете в него ненужные переживания. Возможно, они сами перетекут в котёл, а, возможно, от вас потребуются дополнительные действия. Может, придётся проделать несколько манипуляций, чтобы освободиться от неприятных эмоций. Сделайте это. Почувствуйте себя освободившимся. После этого прикажите котлу исчезнуть, раствориться или занять определённое место. Передача энергии. Данное упражнение поможет вам в ситуациях, когда вы чувствуете упадок сил и недостаток энергии. Представьте себе, что перед вами находится мощный источник позитивной энергии. Он согревает вас и дает столько сил, сколько пожелаете. Прочувствуйте, каким образом энергия воздействует на вас спереди. Вдохните ее. Ощутите, как волны энергии скользят вверх и вниз по спине, как источник энергии воздействует справа и слева. Теперь он находится под ногами. Представьте, как энергии наполняются сначала ступни, а потом и всё тело. Обратите внимание на те участки, где не хватает энергии, или она встречает препятствия на пути. Ощутите себя наполненным энергией. Теперь вы можете направить её в то русло, в которое вам необходимо Маяк. Данное упражнение вы можете использовать, когда приходится противостоять многочисленным неурядицам и неприятностям или когда вам грустно и одиноко. Представьте небольшой скалистый остров в бушующем океане. На нём стоит маяк, в котором заключён постоянный источник энергии. Его лучи светят и днём, и ночью. Они дают проплывающим кораблям ориентир. Толстые крепкие стены маяка не подвержены ни бурям, ни землетрясениям, ни пожарам. Внутри маяка безопасно. Там сконцентрирована необходимая энергия. Зайдите в него. Прочувствуйте, что вы находитесь в полной безопасности. Ощутите, что обладаете силой и энергией. Посмотрите на корабли, плавающие в бескрайнем море. Именно вы можете помочь им достичь тех берегов, к которым они стремятся. Уровень счастья. Данное упражнение поможет вам лучше разобраться во внутренних переживаниях, понять, что мешает чувствовать себя по-настоящему счастливым. Я считаю, что все продавцы должны жить с уровнем счастья, приближенным к 95%. 5% мы оставляем на полезные негативные переживания, способствующие личному и профессиональному росту. Внутреннее ощущение счастья создает вокруг торгового агента ореол успешности, который как магнит притягивает выгодных клиентов. Сядьте в максимально удобную позу. Расслабьтесь. Сконцентрируйте внимание на вдохе и выдохе. Сосредоточьтесь на внутренних переживаниях. Каков ваш уровень счастья в данный момент? Если 100%, то вам можно позавидовать. Если нет, то подумайте: Что же мешает вам чувствовать себя по-настоящему счастливым? Вы чем-то сильно обеспокоены? Вы чего-то не можете достичь? Чем-то сильно раздражены? Вас кто-то обидел? Вы не верите в стопроцентное счастье? Постарайтесь прочувствовать помехи стопроцентному счастью. Что должно случиться, чтобы ваш уровень счастья приблизился к 100%? Что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию? Бывают случаи, когда человек не может почувствовать себя счастливым даже несколько мгновений, потому что он забыл это ощущение, слишком долгое время не радовался жизни. Если вы тоже забыли радостные ощущения — то постарайтесь почаще в воспоминаниях возвращаться к радостным ситуациям прошлого. В этом случае вы позволите позитивным эмоциям перетечь из прошлого в настоящее. Иногда человек бессознательно боится радоваться, чтобы, как это ни парадоксально, потом не расстраиваться. Ведь если чувствуешь себя счастливым, то есть большой риск снова стать несчастным. Лучше уж подавленное, зато стабильное состояние. А вы как считаете? Гордость. Данное упражнение поможет укрепить уверенность в себе. Частой причиной подавленности, неуверенности, напряжения и тревожности является наша низкая самооценка. Иногда мы считаем, что гордость за себя, за свои личные качества и достижения — сродни хвостовству и нескромности. Бессознательно мы запрещаем себе гордиться тем, что является для нас важным и значимым. Тем самым выбиваем почву из-под ног у собственной уверенности, лишаем себя опоры и мощного источника энергии. Не попадайтесь на эту уловку. Позволяйте себе испытывать гордость за множество различных событий в вашей жизни». Вы преодолели своё нежелание звонить клиенту. Этим можно гордиться. Вы сегодня прекрасно выглядите. прочувствуйте гордость. Вы заключили выгодную сделку или не заключили, но сделали всё, что от вас зависело. Это тоже повод для гордости. Кроме этого, наверняка вы умны, энергичны, образованы, привлекательны и обладаете ещё по меньшей мере девяносто девятью положительными качествами. Даже если вы в этом не признаетесь, у вас есть одно неоспоримое преимущество, которым вы можете гордиться. Вы слушаете эту книгу. Укрепите свою уверенность, выполнив упражнение гордость. Представьте, что вы должны выступить перед группой людей, которые к вам очень хорошо относятся. Это могут быть знакомые люди или совершенно незнакомые. Главное, вы должны чувствовать их позитивное отношение к себе. Ваша задача в том, чтобы подняться на какое-то возвышение — трибуну, кафедру, сцену или просто на устойчивый стул — и рассказать этим людям, чем вы гордитесь в своей жизни. Это могут быть очень важные вещи. Например, Вы не боитесь рисковать или отлично знаете свой товар. А могут быть и не очень важные. Например, вы всегда носите с собой носовой платок. Начните свою речь со слов «Я горжусь тем, что…» Перечислите как минимум 10 качеств. После каждого дайте возможность слушателям поддержать вас аплодисментами. Не торопитесь переходить к новому качеству. Ваша аудитория прекрасно к вам относится. Поэтому для них просто необходимо подольше вам поаплодировать. Успешная сделка. Это упражнение помогает хорошо подготовиться к переговорам. Часто подводными камнями неуспешной сделки, как ни странно, являются наши негативные ожидания, опасения и страхи. Мы прокручиваем воображение ужасной сцены, клиент не хочет с нами разговаривать, клиент долго сомневается, а мы не знаем, что ему ответить, клиент не хочет оплачивать наши услуги и так далее. Безусловно, такие ситуации встречаются в работе каждого продавца, независимо от того, продаёт он недвижимость, услуги страхования или верхнюю одежду. В то же время эти негативные ожидания бессознательно меняют наше поведение. Менеджер... который боится, что клиенту не понравится качество товара, начинает запинаться и спотыкаться через слово при перечислении достоинств товара. Менеджер, который в глубине души уверен, что никаким образом не может повлиять на решение покупателя, ведёт себя так, что отбивает у клиента последний интерес к продукции. Чтобы успешно заключить сделку в реальности, мы должны добиться успеха сначала в своём воображении. В этом случае успешность становится нашим неотъемлемым качеством. В реальной ситуации внутреннее состояние успешности автоматически подскажет эффективные приёмы работы с клиентом. Представьте себя успешным. Ваши клиенты просто счастливы, что имеют дело именно с вами. Что им нравится в вас? что их заставляет обращаться к вам снова и снова. Посмотрите на себя их глазами. Как вы общаетесь с ними? Какие аргументы используете для того, чтобы клиенты лучше поняли собственную выгоду? Каким образом вселяете в них уверенность? Как работаете с их возражениями? Если в какой-то момент у вас возникнет сомнение в собственной успешности, остановитесь. Подумайте над тем, что вызвало такое сомнение. Постарайтесь изменить свои действия таким образом, чтобы они соответствовали вашему ощущению успешности. Проследите за процессом заключения сделки. Подсчитайте, какую выгоду она принесла. Побудьте в состоянии успешности как можно больше времени. Успешный продавец — очень бережно относятся к себе и заботятся в первую очередь о своих интересах. Если позитива не хватает, его надо добавить. Если радости маловато, её надо создать. И если уверенность колеблется, её надо усилить. Обязательно выберите для себя упражнения, которые будете использовать постоянно для усиления собственной уверенности. Заключение. Что надо сделать, чтобы перевести отдельные технологии в деньги? Сделки, договоры, оплаты, объёмы. Для этого необходимо перенести их со страниц книги в реальную повседневную работу. Но как это сделать на практике? Вот ты такой привык к определённой схеме общения, к определённой последовательности действий, каким-то, как теперь оказывается, ошибочным ходом. И что, всё теперь надо сразу поменять? Не стоит внедрять сразу множество приёмов переговоров. Начните с нескольких ключевых подходов. Практика работы наших проектов показывает, что иногда бывает достаточно внедрить 3-5 техник, и данное внедрение сразу приводит к повышению продаж. Важно! чтобы эти приёмы были подчинены основной логике продаж, а именно, всё, что предлагает продавец, несёт в себе выгоду для клиента. Кейс — повышение продаж на 25%. Давайте посмотрим на примере, как можно изменить свои переговорные техники, чтобы получить более высокий результат в продажах. Нашим клиентам — стала компания по оптовой продаже косметических препаратов. Предметом пристального внимания были телефонные звонки, которые менеджеры совершали, чтобы пригласить потенциальных заказчиков, косметологов и руководителей салонов красоты на специализированные семинары. Менеджеры недостаточно хорошо делали звонки клиентам, плохо строили контакт с потенциальным клиентом, совсем не собирали информацию о заказчиках руководителях салонов красоты и косметологов вяло проводили презентацию и терялись, когда покупатели говорили «Мне ничего не нужно, у меня нет времени, дорого, я уже работаю с другими брендами». Вот типовой диалог, который вежливые и милые менеджеры демонстрировали из раза в раз. Продавец. Добрый день, Ирина. Хочу пригласить вас на наш семинар по новой марке PCA Skin. Это качественная продукция и известный бренд. Косметолог. У меня нет времени. Продавец. Жалко. Приходите на другие семинары. Косметолог. Хорошо, спасибо. Продавец. До свидания. И всё. Никаких тебе выгод. Никакого маломальски продающего описания продукта, ни отработки возражений, ни диалога, ни договорённости о следующем шаге. В коротких разговорах сразу несколько грубых ошибок. Не мудрено, что клиенты плохо отзывались на такие призывы, и цифры посещения семинаров были низкими и требовали улучшений. Надо сказать, что все эти сложности — абсолютно типовая ситуация для любого отдела продаж. Все коммуникативные задачи, построение диалога, усиление заинтересованности, отработка сомнений и возражений — могут эффективно выполняться только при условии использования нужных приёмов продаж. Логика очень простая. Есть приёмы, есть продажи. Нет приёмов, есть вышеописанные сложности. Для изменения ситуации мы сделали пять простых шагов. Первое. Прописали выгоды потенциальных заказчиков. Ведь именно выгоды — основа любой продажи. Именно выгода может зацепить заинтересовать и стимулировать на изменения, стать предметом диалога. Именно выгода помогает наладить контакт с незнакомым человеком, который во время холодного звонка слышит голос неизвестного продавца. Второе. Усилить выгоды цифрами. Ведь цифры делают выгоды понятными и конкретными. Третье. Усилить выгоды эмоциями. Эмоции делают даже самое обычное предложение — более привлекательным и интересным. А уж если предложение очень хорошее, то эмоции заставляют клиента взять ноги в руки и бежать, сломя голову, на прекрасный семинар по новой марке PCSKIN. Четвёртое. Ввели вопросы, которые продавцам необходимо было обязательно задать. Ведь без вопросов нет никакого способа понять, насколько предлагаемые выгоды нужны нашему заказчику. Без вопросов также нет контакта, нет диалога, нет вовлечённости клиента. Без вопросов холодный звонок превращается в неприятную коммуникацию, в навязывание и втюхивание. А кто из нас любит, чтобы ему навязывали и втюхивали? Пятое. Дополнили диалоги позитивными фразами. Посмотрите, как благодаря таким простым шагам изменились фразы в типовых диалогах. Первое. Прописали выгоды потенциальных заказчиков. Основные выгоды, ради которых косметологи и руководители салонов красоты ходят на семинары, следующие. Заработать. Привлечь клиентов. Получить довольных клиентов благодаря вау-эффекту процедур. Получить повторные продажи. Снизить затраты при использовании косметических препаратов. Пообщаться в среде профессионалов. Отдохнуть. Даже минимальный список выгод уже позволил изменить начальные фразы холодного звонка. Вместо скучных фраз «Хочу пригласить вас на наш семинар» появились более захватывающие. Было. «Хочу пригласить вас на наш семинар по новой марке PCSKIN». Стало. «Хочу пригласить вас на наш семинар по новой марке PCSKIN, чтобы вы смогли узнать, как можно заработать 60 000 рублей, вы смогли увидеть, как эта марка помогает увеличить запись минимум на 50%. Вы смогли пообщаться с лучшими профессионалами косметического рынка. А ещё мы будем всех угощать пиццей с морепродуктами. Теперь менеджеры могли выбирать. когда лучше сказать о заработке в 60 тысяч, а когда сделать акцент на интересном общении с профессионалами. Кстати, удивительно, что лучше всего работала фраза «Хочу пригласить вас на наш семинар, мы будем всех угощать пиццей с морепродуктами». Данная фраза продавала, конечно же, не пиццу, хотя бы и с морепродуктами. Фраза продавала хорошее дружеское отношение к клиентам. Именно поэтому... Косметологи так хорошо на неё реагировали, хоть и в телефонном общении, хоть и при холодном прозвоне. Второе. Усилить выгоды цифрами. Если мы продаём возможность более высокого заработка, повышения эффективности, экономию затрат, все эти выгоды должны быть оцифрованы. Потому что дополнительный заработок — это, конечно же, неплохо. Но сколько это в граммах? Сколько конкретно? Все цифры должны быть реальными, чтобы потом не мычать в растерянности, когда клиент спросит, а откуда вы взяли такие цифры? Поэтому в процессе проекта мы рассчитывали и выверяли все цифры для всех аргументов. Аргументов с выгодами, усиленными цифрами, набралось три страницы. Здесь приведу лишь один из них. Было. Марка PCSkin — это качественная продукция и известный бренд. Стала. Три страницы текста, в частности. «Мы являемся единственным дистрибьютором марки PCSKIN. Мы должны обязательно встретиться, чтобы передать вам технологию хорошего заработка. При цене 2500 рублей, средняя себестоимость 450 рублей, при двух клиентах в смену в день вы заработаете 4300 рублей, а в месяц это составит уже 61 500 рублей». При четырёх клиентах в смену вы зарабатываете 123 тысячи рублей в месяц, при шести клиентах — 185 тысяч рублей и так далее. Третье. Усилили выгоды эмоциями. Рынок косметологических услуг сильно перегружен большим предложением брендированных средств. При этом... Чтобы точно разобрать, какой продукт, когда, в каких условиях и при каких ситуациях использовать специалисту, необходимо приложить большое количество усилий для анализа сложной информации. Опытные косметологи, привыкшие к другим препаратам, говорят, «Мне не надо, у меня всё хорошо, я работаю с другими брендами». Потому что такая реакция экономит силы и сохраняет рабочее время. Не надо разбираться в большом количестве сложной информации. не надо перестраивать привычные схемы работы. Поэтому, чтобы зацепить и заинтересовать опытного специалиста, необходимы яркие эмоционально заряженные фразы. Мы всей командой искали эти цепляющие яркие фразы, эмоциональные сравнения и проникающие в душу метафоры. Такие фразы у нас появились. Вот некоторые из них. «Было», «нудятина», «стало», Марка PCA Skin — это просто клондайк для косметологов. У нас на семинаре так же уютно, как в хорошей компании друзей. Мастер-класс проведёт Полина Иванова. Это специалист косметологии уровня «Бог». Четвёртое. Ввели вопросы. Вопросы, которые мы вводили в диалог, должны были решать две задачи. Помогать менеджеру разговорить клиента — и собрать нужную информацию о реальных бизнес-потребностях специалиста. Вопросы должны быть по смыслу связаны с нашим предложением. Ведь нельзя же в холодном звонке просто спросить, «Как у вас идут дела?» или «Как вы там поживаете?» Вернее, можно, но эффективность таких заходов, скорее всего, будет невысокой. Вот несколько вопросов, которые наши менеджеры стали использовать в разговоре. Было... Ноль вопросов. Стало. С помощью нашего семинара вы сможете увеличить свою запись. Какая загруженность у вас сейчас? С помощью PCSKIN вы сможете зарабатывать больше. Пилинги каких брендов вы используете в работе? На семинаре будут представлены два уникальных ухода для очищения кожи лица. Как часто вы делаете чистку лица? До Нового года осталось два месяца. Сколько планируете заработать в сезон? Пятое. Дополнили диалоги позитивными фразами. Доброе слово, как известно, и кошке приятно. А чем косметолог спрашивается хуже кошки? Поэтому в разговорах у нас появились позитивные слова, которые делали общение приятным и доброжелательным. Было ноль позитивных фраз. Стало. Ирина... Очень рада, что дозвонилась до вас. С помощью нашего семинара вы сможете увеличить свою запись. Какая загруженность у вас сейчас? Спасибо, что так подробно рассказали о своей работе. Приятно познакомиться ближе. С помощью PCSKIN вы сможете зарабатывать больше. Пилинги каких брендов вы используете в работе? Читала отзывы ваших клиентов. Там сплошные вау. На семинаре... будут представлены два уникальных ухода для очищения кожи лица. Нам будет важно услышать мнение такого профи, как вы. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хотя сейчас только начало ноября, но для косметологов Новый год начинается намного раньше. До него осталось два месяца. Сколько планируете заработать в сезон? Таким образом, менеджеры по активным продажам ввели в свой диалог только пять приемов. Однако изменения были кардинальными. Клиенты стали более разговорчивыми и приветливыми. Они с большим интересом слушали аргументы, почему надо все бросить и обязательно прийти на семинар. Они высказывали сомнения, но при этом часто меняли мнение и подтверждали свое участие в семинаре. Конверсия холодных звонков резко увеличилась. По результатам двух месяцев продажи увеличились на 25%. Только пять приёмов и увеличение продаж на 25%. Всего за два месяца. Если вы хотите получать максимальные объёмы продаж, обязательно проанализируйте, каких приёмов не хватает в ваших стандартных переговорах. Допишите несколько вариантов фраз, в которых эти приёмы будут присутствовать. Попробуйте использовать эти фразы в обычных диалогах. Дайте себе время, чтобы фразы стали естественными и непринуждёнными, а потом наслаждайтесь плодами своего труда. И если вы хотите нашей помощи, она у нас есть, обязательно свяжитесь с нами, чтобы заказать тренинг-продаж для своей команды. info.ru Собака Абарышева.ру И ещё пару слов. Процесс заключения сделки похож на танец, в котором участвуют как минимум два человека. Чтобы танец состоялся, партнёры должны хотя бы чуть-чуть понравиться друг другу, преодолеть определённое смущение и начать проявлять какую-то активность. Вряд ли можно хорошо станцевать, находясь в качестве пассивного наблюдателя. При этом танцором следует двигаться в определённой близости от слона, того товара, который предлагает продавец. Начало танца очень похоже на первую стадию заключения сделки. Один ведёт, а другой следует. Иногда с радостью, иногда с опаской. Если продавец сумел понравиться за первые несколько секунд самопрезентации, если сумел пробудить интерес к слону, танец будет продолжаться. Если нет, закончится так и не начавшись. Чтобы танец состоялся, партнёрам следует настроиться друг на друга. Движения одного должны дополнять движения другого, не мешая общему рисунку танца. Торговый агент, наступающий на ноги собственному заказчику и стремительно напирающий на него во время соло-саксофона, вызывает у покупателя недовольство, напряжение и дискомфорт. Чтобы естественно и непринужденно танцевать с различными партнершами, продавцу необходимо знать сотни па. Выучив лишь пять основных движений типа «Что вас интересует» и «Наш товар самый чудесный», менеджер будет вынужден постоянно танцевать один и тот же танец с клиентом, которого больше никто не приглашает. Профессионал своего дела — позволяет партнёру проявиться с лучшей стороны. Он не критикует его за неуклюжесть или незнание танцевальных движений. Он просто помогает с радостью делать то, чего в данный момент хочется больше всего. Именно на этом этапе заказчик думает, «Мне просто повезло, что я имею дело с таким человеком. Отлично, можно двигаться дальше». Теперь клиент должен сделать свой шаг вперёд и станцевать своё пак. чтобы сделка удачно завершилась. Успешный продавец не тянет покупателя за собой. Он сделает всё, чтобы правильно настроить его. Покупатель сам рвётся в бой. Он танцует своё соло, всё больше взаимодействуя со слоном. И торговый агент профессионально помогает ему, корректируя его поведение. Это стадия работы с сомнениями клиента. Вот и она успешно пройдена. Не теряя ни одной драгоценной секунды, точно соблюдая ритм, менеджер подводит клиента к танцевальной кульминации. Прекрасно. Сделка завершена. Довольный клиент в обнимку со слоном с удовольствием выполняет заключительные па. Истинный танцор не бросает свою партнершу на последних звуках мелодии и не бежит на улицу пересчитывать полученные деньги. Он с радостью и с удовольствием заканчивает танец, заботливо подводит свою партнёшу к её месту и договаривается с ней о следующем танце. Может быть, через минуту, может быть, на следующей неделе, а может быть, и через год. Чтобы легко и непринуждённо отработать своё выступление, профессиональный танцор длительное время тренируется, доводя до совершенства каждый элемент программы. Продавец выглядит во время заключения сделки столь же успешно и естественно, если тратит достаточное время на анализ и подготовку деловых переговоров. В противном случае его танец порой напоминает поведение слона в посудной лавке. Профессионал своего дела опирается не только на объективные закономерности ситуации и эффективные приёмы общения, но и на собственные чувства и ощущения. Ведь именно они позволяют наладить позитивный эмоциональный контакт с клиентом. В этом случае танец превращается из простого набора механических движений в настоящее событие, приносящее удовольствие как продавцу, так и покупателю. Очень важно, если наш танцор любит свою профессию. Чтобы достичь совершенства в деле, ему приходится преодолевать множество препятствий, Вместе с тем, в душе он несёт позитивный заряд энергии, уверенность, ощущение радости и успешности. Выходя на сцену, он делится этими чувствами со зрителями, и публика ощущает это. Раз за разом зрители вызывают своего любимца на сцену. Раз за разом наш менеджер продаёт всё больше и больше слонов. Он заключает множество выгодных сделок, потому что хорошо знает приёмы продажи. тонко чувствует настроение клиента и любит своё дело. Я желаю вам развивать в себе эти качества, и тогда вы сможете получить от своей работы всё, что пожелаете — интерес, удовольствие, высокие заработки, возможность самореализации. Мы хотим, чтобы вы продавали много. Скрипты для вашего отдела продаж — Повышение продаж от 20 до 300%. Увеличение конверсии. Повышение среднего чека. Приёмы, основанные на механизмах влияния. Техники установления контакта, сбора информации, презентации, отработки возражения, закрытия сделки. Адаптированные сценарии холодных, входящих и повторных звонков. Вариативные сценарии встреч. и презентаций. Инфоматериалы, ускоряющие процесс созревания клиента. Управленческие технологии, внедрение скриптов и контроля за качеством продаж. Тренинги для вашего отдела продаж. Повышение продаж, развитие навыков, внедрение стандартов работы с клиентом. Только методы, технологии, техники и приёмы, работающие на практике, использование собственных обучающих кинофильмов, а также видеофрагменты кинофильмов с мировой известностью, мотивация на активное использование полученных знаний в реальной работе, тренировка необходимых навыков продаж и работы с клиентом на адаптированных ситуациях, проверка выполнения заданий совместно с руководством на тренинговых сессиях пишите info будем рады